Часть третья, глава первая. Монашество для мирян последних столетий – наиболее труднообъяснимое явление церковной жизни. Все байки, бывальщины, сказы, новеллы о монахах дружно повествуют об одном и том же – о нарушениях иноками и инокинями, принципа плотского воздержания, о любовных утехах монастырских затворниц и о лихой гульбе братья мужских монастырей. Создается впечатление, что творцы этой тьмочисленной и письменной и устной литературы сами были не в силах понять, как это и для чего люди отваживаются на добровольный уход от обычных радостей бытия. Да, действительно. В западноевропейских обителях накануне реформации Творился трудно трудноумопостигаемый разврат. Один из тогдашних западных церковных деятелей, святой Бернард Клервосский, восклицал в унынии. «Не спошлет ли мне Господь милость увидеть перед смертью такие времена, когда отец семейства не будет считать, что отдать дочь в монастырь то же самое, что сдать ее в дом терпимости?» На Руси такого разгула и такого распуска в те поры не было, но еретические шатания, особенно в Новгороде и Пскове, творились. Была и острая критика грехов церковной иерархии. Упреки в симонии, продажи церковных должностей, в мздоимстве и прочем, а дыму без огня, как известно, не бывает. Против тех же стрегольников, а затем против их продолжателей, жидовствующих, приходилось выступать важнейшим иерархом тогдашней Руси, да и самому Сергию Радонежскому. А знаменитый Суздальский архиепископ Дионисий так и нарочито ездил в Обсков утешать ересь Стрегольническую. Все так. По-видимому, и жизнь в тогдашних, 14-го столетия монастырях, куда каждый поступал со своим коштом, и какая-нибудь боярыня или княгиня могла и у себя в келье продолжать жить по-княжески, иметь прислугу, драгоценности, дорогой стол. Такая жизнь не могла не вызывать, да и должна была вызывать нарекания многих. И вот еще почему юный Варфоломей не возжелал поступить в действующий монастырь, хотя в тот же Ходьковский, а избрал труднейший путь полного иноческого уединения в лесной чищобе. Но и не об этом речь. Речь о самом монашестве. Призывов к коему мы не найдем ни в одном из Евангелий, возникшем, так сказать, стихийно, в попытках уйти от соблазнов вырождающейся античной цивилизации, уйти от роскоши и даже от семьи и неизбежных забот бытия, уйти от мира, лежащего возле Так сказать, при жизни елико возможно приблизить себя к Богу. И отвергались родных пенат, покидали близких своих и раздавали богатство, оставались нищими и уходили в пустыню, поселяясь там, где не то у заброшенного колодца, у скудного источника влаги, трудились, изнуряя плоть голодом, бессонным бдением и постоянную молитвою. К чему, зачем, и почему труд этот в то время вызывал такое трепетное почтение окружающих? Почему на поклон к известным старцам сходились тысячи, дабы только поклониться, прикоснуться благодати, получить поучение или хоть благословляющий жест? Почему в земле египетской образовалась целая область, фиваида, кусок пустыни, населенные спасающимися здесь иноками? Почему вообще возникли монастыри? Обращаясь к справочникам, можно узнать, что само слово «монах» от греческого «monos» – «один» означает отшельника, человека, удалившегося от мира, чтобы в одиночестве молиться Богу. Что монашество есть трех степеней, монахи первой степени – Рясо-форные, носят рясу и камелавку, шапочку. Монахи второй степени, малосхимники или мантийные, составляющие большую часть монашествующих, добавляют к одежде пояс, клобук и мантию или палий. Монахи третьей, высшей степени, называются схимниками. Можно узнать далее, что монашеская мантия надевается сверх рясы. Характерный облик монаха в долгом черном одеянии с развивающейся на ходу мантией за спиной помнит всякий из нас, хоть раз побывавший в монастыре. Клобук надевается сверх, обтягивающий голову камелавки и означает шлем спасения. Кожаный пояс малосхимника надевается под рясу. Монахи третьей степени, великосхимники, носят вместо клобука кукуль покрывающие голову, спускающиеся на плечи, грудь и спину, покрытые изображениями креста. Кроме того, монахи опоясываются еще так называемым параманом, парамандом или аналавом, надеваемым крестообразно. Можно узнать также, что по законам Российской империи иноки и монастырей были ограничены в гражданских правах не имели права занимать мирские должности, владеть недвижимостью. Что человек, пожелавший возвратиться в мир, семь лет находился под церковной епитемьей и так далее Узнаем также, что монашество возникло на востоке христианского мира, прежде всего в Египте в III и IV веках. Что с победою христианства, с воцерковлением античного общества, Монашество, вместо того, чтобы, как кажется, сойти на нет, как раз и расцветает полным цветом, получает законченность и организацию. Узнаем также, что среди ранних подвижников первое место занимал преподобный Антоний Великий, считающийся основателем монашества. Он родился в Египте в 251 году в богатом христианском семействе. Родителей потерял в восемнадцатилетнем возрасте. Единожды в храме во время службы его потрясли евангельские слова. «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение свое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за мною». И вот этот молодой, здоровый, богатый и свободный юноша, страстный полжизни, истративший потом в борьбе с искушениями плотского и духовного свойства, продает имущество, а раздает его бедным и удаляется к старцу-отшельнику. Скоро, однако, оставляет и его, и поселяется в пустой гробовой пещере, древнем склепе, а потом в развалинах старой крепости на восточном берегу Нила в полном одиночестве и пустоте. Двадцать лет прожил он в этих развалинах. Днем песок накаляется так, что его нельзя тронуть рукой. Ночью пустыня остывает, и чтобы согреться, надо подчас зарываться в тот же песок, хранящий в глубине тепло летнего дня. Пост, молитва, постоянные размышления о божестве. Лишь два раза в год некоторые из его друзей приходят к нему. были все таки друзья за двадцать лет, не изменивший Антонию, приносит хлеб, забирая сплетенные им на продажу корзины. 20 лет этой немыслимой жизни, сопровождаемой чудовищными видениями и упорными искушениями плоти, 20 лет. Но постепенно имя его начинает обрастать легендами, являются сподвижники, селятся рядом с ним. Это уже 305 год. Правило для приходящих к Антонию одно — полное отречение от жизненных благ, преданность воле Божьей, непрестанная молитва, уединенные размышления о Боге и мире духовном, телесный труд. Через шесть лет, к 312 году, Антоний удаляется вновь от множества посетителей во внутреннюю пустыню. Еще на три дня пути к востоку от Нила, и поселяется в горной пещере. Он уже Авва, наставник, патриарх. Временами Антоний приходит к братьям для назидания, утешения и укрепления. Господь к той поре сподобил его дара чудотворения и прозрения. Люди добирались к нему и туда. Даже язычники-философы приходили спорить о вере. Император Константин послал Антонию письмо, которое тот сперва не хотел даже брать. После все-таки ответил императору, призывая того не превозноситься званием, мол, цари земные имеют над собою Царя Небесного, Иисуса Христа. Пустыню Антоний оставлял два раза. В 311 году, во время Максиминовых гонений, он посетил Александрию, чтобы ободрить страдальцев за веру. Вторично явился в ту же Александрию в 351 году уже столетним старцем, дабы поддержать православных в борьбе с орианами. В несколько дней патриарх пустыножительства обратил ко Христу многих язычников и еретиков. В последние годы в пустыне Антоний встретил Павла Фивейского. Еще прежде него начавшего подвижническую жизнь и до встречи с Антонием, не видевшего человеческого лица. Антоний и похоронил Павла. Сам он, проживший в пустыне более 85 лет, скончался в 356 году, 105 лет от роду. Преподобный Антоний основал иночество отшельническое, скицкое. Подвижники, находясь под руководством одного старца, Аввы, жили отдельно в пещерах и хижинах. Такие общины назывались лаврами. Но еще при жизни Антония появилось общежительное подвижничество, при котором иноки жили вместе в одном или нескольких помещениях. Такого рода общины назывались кеновиями, монастырями. Основатель кеновийного жития — преподобный Пахомий Великий, 292-348, был родом из Верхней Фиваиды, в молодости – язычник, военный, крестившийся только после окончания службы. Для монастыря своего он избрал уединенное место на Ниле, к нему присоединился его брат Иоанн, жили вдвоем, пропитание доставали работами. Общежительную кеновию Пахомий создал на одном из островов Нила. Когда братья умножалась, основывал иные кеновии. Для своей сестры на другом берегу Нила Пахомий создал женскую обитель. Общество монахов он разделил по степени духовной подготовки на 24 класса. Уже явились начальники монастырей, экономы, надзиратели и прочее. На службы собирались дважды в сутки, ночью и днем. Молча читали Писания, пели псалмы, причащались в первые и последние дни недели. Литургию совершал приходящий священник. Монахов, пахомий, боясь возбуждения гордости, к принятию сана не допускал. Иноки обязаны были совершать молитвы перед сном и после сна. Книги для чтения получали Из монастырской библиотеки работали разные. Были земледельцы, кузнецы, мельники, кожевники, плотники, валяли сукна, плели корзины и циновки. Получаемые средства шли в общий котел. Монастырь содержал себя сам, не получая сторонних средств. Послушание требовалось полное. Одежда состояла из нижнего льняного хитона, без рукавов, и верхней, кожаной. На голове — волосяная шапочка, кукуль. На ногах — сандалии. Спали, не раздеваясь, в наклонных лежаках на рогоже. Ели один раз в сутки хлеб, маслины, сыр, овощи и плоды. По субботам и воскресеньям была вечерняя трапеза. Ели в молчании, опустив на лица покрывала. Едящих с жадностью Пахомий осуждал. Собственности монахи не имели никакой, даже одежда, в которой приходили в монастырь, отдавалась нищим. Для поступающих полагалось годичное испытание. Невзирая на столь строгие правила, уже при жизни Пахомия число монахов возросло до 7 тысяч, а через 100 лет их было уже и до 50 тысяч человек. Скоро монашество распространилось по всему Египту. Затем перекинулась в Палестину, куда его занес любимый ученик Антония Илларион и Сирию. Василий Великий перенес его в Каппадокию. Устав, созданный им, стал всеобщим. В V веке монастырями был усеян уже весь Восток. Явились замечательные подвижники. Исидор Пелусиот, семион Столпник, Ефимий, сава Священный начавший пустыническую жизнь с восьми лет, и другие. Исидор жил в египетской пустыне, подобно Иоанну Крестителю. Носил одежду из жесткого волоса, питался кореньями и травами, и даже избранный настоятелем монастыря жизни своей не переменил. В том же пятом столетии явились обители неусыпающих, где молитвы не прерывались ни днем, ни ночью. Вельможа Студит, основавший Студитский монастырь в Константинополе, пригласил неусыпающих к себе. Можно перечислить знаменитых подвижников последующих столетий. Симеона Юродивого и Иоанна Лествичника в VI веке, в VII — Алипия Столпника, в конце VIII и начале IX века действовал защитник иконопочитания Феодор Студит. С IX века стали известны афонские старцы. На Западе монашество распространилось с Востока, чанием Афанасия Великого, который перевел на латынь жизнеописание преподобного Антония. В эпоху арианских смут, около половины IV века, многие западные епископы удалялись на Восток, где познакомились с монашеством. Евсевий Вариельский, Амвросий Медиоланский, Августин и Иероним, Мартин, Епископ Турский и другие. Однако все это не объяснение, а изъяснение, так сказать. но вопрос, почему, они такие ответить не могут. И не о тех людях речь, что уходили в монастырь на склоне лет, словно бы в богадельню, где можно было дожить отвращаясь от трудов мирских, подобно родителям Варфоломея и Стефана. Тут все понятно и объяснимо. Речь о тех, полных сил и жизненной энергии, что уходили от мирских забот и трудов в поисках иных забот и иных трудов, монашеских. Что заставляло? Что гнало в леса и в пустыне, часто в полное забвение от людей? Что заставляло жить в этих немыслимых условиях, в безвестности, годами и даже десятилетиями, как ту же Марию Египетскую? А русских отшельников так еще и выносить наши морозы, обитая в дупле дерева или в какой-нибудь пещерке малой, вроде медвежьей берлоги или в келийке, схожей с ящиком, подчас даже без печи, обогреваясь лишь собственным теплом. Трудно представить себе, а тем паче понять, зачем. Да и, пожалуй, в ряду материальных, материалистических представлений всего не понять, не объяснить не можно. Хотя в результате монашеского подвига иноки-аскеты зачастую приобретали силу воздействия, распространявшуюся не только на них самих, но и на людей, сущих окрест, но и на природу, на диких зверей, смирявшихся перед пустынножителями. Понять монашеский труд и тягу к монашеству можно только в ряду категорий духовного, и никак иначе. Самоистязание и борьба с собою нужны были для того, чтобы как можно более возвыситься над плотью, дабы сконцентрировать в себе силу духовную. На что тратилась эта духовная сила, как расходовалась она? Да и у всех ли получалось это самое сосредоточение в себе сил духовных, это уже другой вопрос. Однако и до того доходило у иных, что становилось видно сияние вокруг головы святого, то самое незримое истечение энергии по современному именованию аура, которое в разной мере есть и у всех людей, но видимым становится только при крайнем напряжении сил духовных. В иконописи это свечение изображает в виде нимба, золотого венчика над головой святого. Смысл этого венчика в земную эпоху Возрождения был уже на Западе совершенно позабыт и превратился в условный знаковый символ, удостоверяющий, что изображен святой. Но опять отвлекся от главного. Далеко не уверен, что, уходя в монахи, прощаясь с домом, семьей, раздавая имущество свое. Люди так уж думали о совокуплении в себе энергии божества, дабы передать ее людям. Да не встреть та же Мария Египетская, вполне случайно, захожего монаха, и ее 47-летний иноческий искус остался бы никому, решительно никому неведом. Но нашли когда-то в пустыне иссохшую связь костей, обтянутую пергаментом кожи, а то и не нашли бы, занесло песком. И для чего тогда молодая и в юности столь любвеобильная женщина, что она и блуд-то творила не денег ради, а ради получаемого от того удовольствия? Для чего она бросила все и удалилась в пустыню, искупая свои грехи, где прежние страсти еще долго продолжали ее сжигать, пока не угасли, с иссыханием плоти от постоянного жестокого голода и лишений. Но тогда почему, столь бурно и столь стремительно, эта молодая Гетера осознала греховность в своей жизни и, осознавши, ринулась не инуду, даже не в обитель женскую, а в пекло и одиночество пустыни, где высохло до полного неразвлечения плоти, и только по ее объяснениям до проявленному стыду захожей старицей, смог признать в обожженной дочерна и поседелой человеческой тени женщину. Что заставило так расправиться с собою? Что повело? А что заставило человека Божьего Алексея окончить дни нищим в собственном дому, под лестницей, в скудности убогой, так и не открывшись ни жене, трогательно сохранявшей верность, исчезнувшему супругу ни неустанно оплакивавшим его родителям тут уже и ужас берет от этого по то глянуть издевательство не токма над собою но и над любимыми родичами и откуда это вдруг явившееся и бурно охватившее многих и многих тяга к пустынножительству, к отречению не просто от благ мирских но и от жизни самой ибо аскетом Может быть и воин, довольствующийся коркою хлеба, и государственный муж, не взыскующий ни роскоши, ни нек пристойных людям его круга, а были и такие. Нет, уходили ото всего, и от славы земной, хотя бы от славы иноческой, считая и ее грехом. Как тот ынык, коего приметил византийский император, и который ушел невестимо в иное место, дабы не встречаться более с сановным гостем своим, а девица, поступившая, скрыв свой пол, в мужской монастырь, который приписали совращение прихожанки и даже незаконно рожденного ребенка всучили ей, как знак позора, и в монастыре с тех пор гнушались ею, и воспитавшая это дитя до мужского возрасту, и никому так и не открывшаяся до смерти своей. И только начав обмывать труп, монахи с ужасом узрели в якобы согрешившем иноке женщину. Это как? И вот именно только после смерти. А тот монах, что наставлял на путь истинной заблудших женщин, постившийся так, что все питание его составлял один боб в день и облыжно обвиненный в разврате. Да и не перечесть примеров. Похоже, что и клевета, и гонения И заушения принимались этими людьми как добавочные, неспосланные свыше тяготы, перенесение коих приближало их к святости. А с другой стороны поглядеть. Вот живет человек, и во всегдашнем своем обычном, обиходном, так сказать, стремлении жить лучше или хоть не хуже прежнего, нередко совершает целый ряд стыдных соглашений с совестью своей. И тогда лишь переносит легко или трудно, неважно, беды и скорби, когда они обрушиваются на него со стороны, то есть когда сама жизнь заставляет. А ежели не заставляет жизнь? Ежели самому, вот именно самому добровольно, возложить на себя тяготы и вериги по своей собственной воле, а не по воле жизненных горестей и бед? Самому нанести себе большее, чем способно нанести жизнь? Самому принять муки горшие тех, что могут тебе сотворить даже и недруги твои. Отчаяние ли было то от мерзостей, а главное даже не от мерзостей, мерзости творились в основном там, в столицах, в том же Риме, в иных крупных и роскошествующих городах, а от грозно надвинувшейся пустоты существования. Ибо человек не может долго жить достигнутым. Он или опускается, проматывая все, теряя и добро, и власть, или кидается в безумство роскоши и тоже теряет все, нажитое его заботливыми предками. Бежали пустоты и исчезновения цели, смысла дальнейшего существования. Пожалуй, более всего именно это. Так нельзя больше жить и толкало людей к уходу выночества, в добровольные муки, добровольную нужду и трудноты ради грядущего Царства Божия. А следом шли иные, кому монастырь виделся тихою пристанью, избавлением от забот и тягостей бытия. И тогда те, первые, вновь уходили, теперь уже из самих монастырей, в скиты, в затворы, в дебри и пустыни лесного уединения. Варфоломей проминовал этот путь жизни в монастыре с последующим разочарованием, уходом и поисками иного существования. Он с самого начала знал, что ему нужно, и сознательно готовился к подвигу пустынно-жительства в одиночку или же с братом Стефаном, коего долго, очень долго продолжал считать старшим наставником своим. Тем паче к тому часу, когда отрок Варфоломей, родителей уже двадцати трех лет от роду, удалился от мира, Стефан, его старший брат, уже два года в монашеском сане пребывал в Ходьковской обители. Сделаем опять расчет лет, тем пати, что даже очень серьезные исследователи тут вновь путаются в пресловутом 1340-м годе, заставляя Стефана пожить в столичном Богоявленском монастыре до этого срока еще некое время — год, два. То есть уйти в монастырь Стефан должен был году в 38-м, а сыну его, постриженному Сергием в возрасте 10-12 лет, к 1354 году, когда токма это пострижение и могло произойти, стало бы тогда лет 16-17, возраст, по тем временам соответствующий уже взрослому, а отнюдь не детскому состоянию. Нет уж» будем считать от ахмыловой Рати, от 1322 года. а пребывание Варфоломея в лесной пустыне до пострижения те же исследователи растягивают на ряд лет, приписывая Сергию несвойственную ему гордыню и даже укор тогдашней церкви, что уже совсем ни в какие ворота не лезет. Так и жил при церкви, но не будучи иноком, несколько лет. Да это и по законоположению тогдашнему невозможно бы было. Вне общества могли жить иноки, что разрешалось, тати, что преследовалось, и убеглые, не исполняющие государственного тягла, что тоже не поощрялось никак. Законнее допустить, что все было совершенно иначе, и что Варфоломей принял постриг в первый же год, осенью, как оно проглядывает, и из Епифаниево жития. И значит, при общении Сергия Варфоломея к иноческой жизни, уход в лес и пострижение следует отнести к одному и тому же, 1345 году. А уже от 1345 считать все дальнейшее. Жизнь в одиночестве, видимо, лето два от силы три, не более. Как и Епифаний говорит, когда единственным собеседником юного инока был старый медведь, около двух лет приходивший к нему за хлебом, и собрание братьев, тех двенадцати, из которых и составился первый призыв, так сказать, троицкой обители. И еще одно скажем, и спросим, когда именно будущий Сергий устремил на поиски место грядущей своей обители? Тут все яснее ясного. Изведавшие столь многое, умудренные тяжелым крестьянским трудом, братья Кирилловичи должны были тронуться на поиски места как можно ранее. Чуть только сошел снег и как-то провеяло лесные тропы. Оба знали, что впереди их ждет тяжелая плотницкая работа, которую надобно, однако, совершить обязательно до первых холодов. Характерно, что в житии нет ни слова о том, чтобы Стефан Предлагал Варфоломею остаться у себя в монастыре Покрова Богородицы на Ходькове. Но только о том, что Варфоломей сам настойчиво звал брата идти, искать место для будущего монастыря. Глава вторая «Ты сядь, сядь!» Требовательно приказал Стефан младшему брату, дождав, когда Варфоломей усядется прямо него, на вытертую до блеска подрясниками и однорядками братьи темно-янтарную сосновую лавку, широкая доска которой была вырублена из одной толстой лисины «Сядь!» Уронив лохматую голову в свои широкие, разбитые работают лани, Стефан сумрачно глядел в столешню и думал, бессмысленно водя глазами по извивам сто раз скобленного дерева. Меж ним и братом стояла медная братина с квасом и привешенным к братине ковшичком. Две такие же медные чары и деревянное блюдо с ломтями хлеба, к которому так и не притронулись во все время разговора ни тот, ни другой. Стефан тяжело молчал, прикидывая, что предстоит не дюже приятный разговор с настоятелем, коему станет забедно отпустить надолго, а то и навсегда, его, Стефана книгачи и боярского сына, помощью которого, да и попросту самим присутствием среди братьев монастырь, был бы зело укреплен духовно и почтен во мнении жителей сущих окрест. С другой же стороны, отказать Варфоломею, с коим дос это о монастырском строительстве и обещано о том за много лет, с тех еще ранних, детских, полузабытых мечтаний. Отказать брату он тоже не мог. скосов взглядывая меж пальцев, Стефан по-новому зрел отвердевший лик младшего, опушенный уже первою, рыжевато-светлой бородой, нешуточную ширину плеч и властную сухощавость дланей. Как и вымахал за последние то лета с некоторую безотчетную завистью помыслил Стефан. И ростом Варфоломей сравнялся уже с ним, Стефаном. Но ни за какую мелочью, как прежнего отрока суща, уже и не пошлешь. А с другого-то боку глянуть, сам-то он счастлив ли своим пребыванием в Ходькове? Здесь не с кем ни поговорить, ни поспорить путем. А уж завести богословский диспут, нечего и думать. Более или менее интересно лишь несколько стариков по возрастию, давно уже глядящих в домовину. Зримое убожество бедной ходьковской обители дополнялось духовным убожеством, особенно нестерпимым для Стефана. Так чего же он ждет? О чем думает? И не ждет, и не думает, а толчка не хватало, понуды. И этому-то Стефану, всегда и во всем бывшему напереди, брат прав варфоломей прав как тут не поворачивай хотя в лесе в пустыне какие возможны собеседники какие споры о чем со зверями дикими варфоломей готов и зовет его яко старшего в роду и старейшего в духовном деянии но ну, а наступит зима и холод и одиночество и как тогда да и выстроят они церкву а потом кто осветит кто даст ей право на жизнь и дальнейшее существование. И чуялось, с другой-то стороны, что все это не то, не о том он, не о главном самом. Да, призывал, говорил, а сумел ли? За место монастыря женился, сыновей нарожал. Ежели бы Нюша не умерла, но Нюша умерла. Но Господь подвигнул его вновь, и властно к избранной давечи А тогда чего же он ждет? О чем мыслит? Да ты понимаешь ли, Алфарамей, на что созываешь меня К моему подвигу и трудно там коим. Али нет. Али так для тебя все просто. Пришел, созвал, мигом срубили церкву, содеяли монастырь. А может, брат и прав, «Может, так вот и надо в раз и вдруг, и уже не оглядываться назад?» «Помнишь, Стефане, ты баял мне о том. Одна, мол, дорога для нас, монастырь, и нету другой. Баял!» Глухо отзывается Стефан, не подымая чела. «Многое баял я тебе, Алфера!» Совсем по-новгородски прибавляет он, с невольно вырвавшимся воздыханием. «Баял и теперь отрекусь», — прошает Стефан сам себя и не находит ответа. Варфоломей вновь начинает, волнуясь, сжимая и разжимая персты, уговаривать Стефана к задуманному некогда ими подвигу пустыножительства, напоминать о тех прежних Стефановых словах. А Стефан слышит и не слышит. Он совсем смежил вежды. Слова младшего брата обтекают его, как вода валун, брошенный некогда в ручей. Он не понимает даже, что и о чем говорит, упрашивает, молит его брат. всё ведь решено, и надо б на Токмо встать и изречь что-нибудь простое и краткое, на вроде «быть посему». Недослушавший Варфоломея, он, наконец, тяжело встает, ощущая вдруг тяготу во всем своем большом сухощавом и крепком теле. — Дай мне еще подумать, помедлить, пождать! — просит тонкий, подобный писку комара Стефанов, внутренний голос, а руки сами затягивают пояс, застегивают костяные пуговицы суконного ватола, так и не снятого Стефаном Давича. Руки ощипью ищут круглую шапку, закинутую Давича на палицу Пойдем к игумену, — отвечает он брату, прерывая новый поток варфоломеевых излияний. И брат смолкает, встает, вытянувшись, как вытягивается свечное пламя по незримому току воздуха, прижимая к груди смятый, зажатый в кулаке, овчинный свой малахай. Он уже готов. Он и в лес бы сейчас пошел, не вздохнув и не вздрогнув, вместе с братом. Хотя ему вдомек, что надо запастись дорожную справой, сухарями кое-какую снастью, взять с собою топоры, без коих в лесе, и делать нечего. Сменную пару лаптей, кожаные поршни, какую не наесть посудинку. На дворе уже темно. Монастырский сторож бьет в било, отмечая часы. С крыльца, соступившие на непротаявшую землю, они оба окунаются в холод и тишину, в сырь ранней весны. Небо уже в звездах. Еще голые ветви дерев сиротливо скорбно тянутся ввысь и посторонь, и пахнет почему-то не весенней уживительной влагой, а печалью погоста да гнилью отбросов, вылезших из-под снега и еще не убранных монастырскими трудниками. Они идут друг за другом. Похрустывает непротаявшая земля. Обоняют наплывающие на обитель Из-за невысокой ограды от недального леса запах свежести, безотчетно воспринимаемый ими как призыв далекого пути. Разговор с игуменом предстоит долгий и трудный, и надо успеть довершить его до ночной службы. В келье игумена полутемно. Пока келейник возжигает береженые свечи в медном кованом стоянце, братья молчат, а игумен соображает и почти догадал, о чем грядет разговор, погасив в себе вспыхнувшую было надежду, что старший привел младшего к поступлению в монастырь. Ходьковская обитель бедна. Разоренные и только-только устраивавшиеся ростовчане почти не дают ей дохода. Скудота наличествует во всем, порою недостает воску и дорогого ладана, недостает масла для лампад, справы и утвари. Даже в снедном обилии ощущается постоянная недостача. Иноки в большинстве были к тому убогими старцами, а на обработку монастырских огородов вечно не хватало. Из-за покосов и рыбных ловель творились непрестанные споры с владельцами окрестных земель. Ходьковского игумена порою охватывало Такое тяжкое безразличие усталости, что ему становило страшно самого себя. «И этот день был не из лучших», — болела спина. На литургии дважды пристигало головное окружение, а теперь окончательно добавил его своим решением. Этот нравный сын покойного боярина Кирилла. И разговор пошел совсем не так и почти не о том, чего ждал и побаивался Стефан. Игумен сидел с обострившимися враз морщинами старого чела и молча внимал братьям кирилловичем Да он никогда и не верил, конечно, что выученик Григорьевского затвора Стефан останется тут, в Ходьковской обители навсегда, но уходить в лес? Ни в Переяславль, ни во Владимир, ни в столичную Москву, наконец? Ни к славе, ни к почестям? «Новая Фиваида? Тут у них? В засыпанных снегом до полугода леших чищобах? Возможно ли такое? А ежели возможно, то, может быть...» Он с опасливую надеждою взглядывает в сумрачный стефанов лик «Да, конечно, егда возможно, по надобности, священника, дабы служить литургию, пришлю. Да вот, хотя отец Митрофан...» живущий ныне на покое не вдали от обители, он и, возможно, — да, конечно. С Саввою Митрофаном он, игумен, поговорит сам. Да, да, старик глядит без улыбки, ищущим взором на двоих решительных мужей, дерзнувших на великое. Прошает то ли в шутку, то ли в заболь. — Не разучитесь говорить там, в лесе. Проводивши братьев, Вздыхает и долго молится. То, что затеяли Стефан с братом, вызывает его невольное уважение. вослед древним старцам земли, египетской, эко. А, быть может, и станет Стефан со временем русским Антонием? Ну, хоть Феодосием Печерским? Пошли ему, Господи! Нет, он не стал ни воспрещать, ни удерживать, чего сожидал Стефан. Не стал. И теперь братья верно уже собирают дорожную справу, дабы с зарею выступить в путь. Пошли им, Господи. Глава третья. А ты способен молчать? Молчать год, два, три? Или говорить только с Господом? Стефан шагает широко, легко перескакивая через поваленные лисины и Варфоломей, отвечая ему и поневоле задумываясь, то и дело спотыкается, с трудом удерживая равновесие и ускоряя шаг, чтобы догнать старшего брата и не пропустить ни слова из того, что он говорит. «Мы ведь будем вместе?» — нерешительно возражает Варфламей. «Я не о том говорю», — с тенью нетерпения перебивает Стефан. «Греческие монахи, возлюбившие Исихию, Умолкали на годы, творя умную молитву, погружая себя в покой. Понимаешь? В покой. В молитвенное безмолвие. Ты сам как мыслишь о себе? Способен на такое? Способен ли я? Думает меж тем Варфоломей, перепрыгивая через очередную лисину. Он не знает и не умеет ответить, а потому молчит, прикидывая в душе Что бы он стал делать, оставшись в лесу в одиночестве? Главное — молиться. Молиться непрестанно, про себя. Наверное, в этом спасение. А губы уже произносят беззвучно священные слова. Он едва не пропустил следующего Стефанова словоизвержения относительно современных греческих ревнителей православия. Не верилось даже, что эти люди живут в наши дни, теперь. В духовном смысле почитай «Рядом с нами». Как-то там жара, жгучее солнце, акриды — такие кузнечики. Как же их все-таки едят? Лес веет холодом. Под елками лежит плотный, слежавшийся снег. Земля еще не протаяла в досталь. И спать на ней не можно, пока не разведешь костра, не прогреешь землю. И тогда сдвинув тлеющий валежник, только и ложись на теплый пепел пожоги. А там, наверное, старцы попросту взрывались в теплый песок. Ночью-то все одно и у них не жарко. Ежели хочешь стать монахом во всей премудрости, то сперва чти духовные беседы Макария Египетского, настоятельно говорит Стефан, а также Евагрия, которого, как и меня, осуждали за любовь, к Оригену. Также слово подвижническое Диадоха Фатикийского, Дорофея, а паче всего Иоанна Лествичника и Максима Исповедника. Эти тебе дадут более всего. Святого Фалласия не забудь, Исаака Сирина, святого Исихия Синайского. «Говорил я тебе лапти обой, в поршнях все ноги побьешь». Какой дурень в лес в мягкой обутке прет? Да у меня...» Варфоломей вновь едва не зашипел, в очередную, хватив ногою в мягком поршне в острый сук. «Да у меня и лапти с собою взяты. Так ты остановись хотя!» Федора Едесского, надобно знать, «Сто душеполезных глав Симеона Нового Богослова», продолжает перечислять Стефан, останавливаясь, и сердито глядя на торопливо переобувающегося брата а вот кого у нас не достать так это святых никифора да пожалуй и григория синаита обаси и полагаю живы и еще одного григория называет ныне паламу по лицу стефана тенью прошло сожаление о невозможности досягнуть туда в шумную столицу православия поучаствовать в тамошних спорах на коротке встретиться с тем же Григорием Синаитом или Паламою. Он вздохнул и еще раз вздохнул, глядя, как брат спора затягивает оборы новых лаптей. «Сам плел?» — вопрошает требовательно. «Сам?» — отвечает Варфоломей, расцветая улыбкою, когда Стефан прибавляет с невольным уважением. «Добрые лапти!» «Такие еще только покойный Тюха плел!» помнишь его дак я утюхи и учился возражает варфоломей совсем зарозовев и под на ноги то то неясно к чему изрекает стефан добавляя нетерпеливо ну пошли когда молишь господа сугубо надобно собрать ум в сердце и отрешить от себя все земное не то как у той бабы что посадила пирог в печь а сама стала на молитву да и молвит вместо «у порога твоего, у пирога твоего». «Если ж, моля Господа, ни о чем боли не мыслишь, тогда сердце разогревается, и, возможно, узреть феорию свет немерцающий мерцающий, а ли там фаворский свет, называют всяко». «А ты того достигал?» — прошает младший, догоняя брата и идя с ним плечо в плечо. «Я всего достигал» мы одного невозмог достичь без страсти. Не умел себя побороть. И не веду и нынче. Хорошу-то, к худу Они идут по лесу. Два высоких ражих мужика в лаптях, Долгой сряде, с дорожными мешками за спиною. У каждого за поясом топор в кожаном чехле, На поясе нож и берестяной кошель где укрытый точильный брус, трут, кремень и кресало. Идут молча, изредка переговаривая о божественном. Тропа, по которой шли давеча, давно окончилась. Они идут просто, еще не пришивши куда. Где-то рядом за кустами мягко журчит река. Лес молчит, угрюмый боровой лес, но над елями приметно яснеет. Легкие рваные облака в розовом окрасе, подобные легкому дыму, побежали по яснеющему небосводу. Вот-вот встанет золотой столб солнечных лучей над лесом, и тогда наступит рассвет. Кое-где звездочками в траве лезут из протаявшей земли первые подснежники. Стволы осин, серые в зимнюю пору, теперь напряженно зеленеют и трогательные березки зарозовели под облетающей зимней сиреневой шелухой. Вот кто-то, ломая кусты, метнулся в стороне и исчез, замолк, в густом ельнике, будто растворясь во влажной, пронзительной свежести ранней весны. «Далеко-то от жила забираться не след», — рассудительно роняет старший, сплевывая. «По первости, хоша досягнуть куда? Да и, и ирей надобен. Сам ведь литургию вести не станешь, а ты?» — вопрошает младший. «Я тоже не рукоположен», — возражает Стефан, и опять оба молчат. Скоро запоказывалась река. Гляди, ежели тут рыбаки будут приставать, ушицу варить, то и плохо, — отвергает Варфоломей. Стефан глянул с коса на побледнелый и какой-то по-юношески решительный лик младшего брата и промолчал. «Почти без слов», — Стефан было предложил кивком, «отвергли искус заночевать в дальней деревне, развели костер. Быстро темнело, и когда костер разгорелся, наконец, вокруг уже стояла синяя ночь, и только река полосой кованой стали светлела в сумрачных берегах. Молча поели хлеба, взяв посушеной рыбине. Запили горячим травяным взваром из медного котлика, что несли с собою, черпая по очереди горячий взвар деревянными ложками. После так же молча стали на молитву. Молились в полглаза, словно бы опасаясь нарушить тишину ночи. Уже когда, сдвинув костер, укладывались спать, к ним подошел произнеся евангельская мир вам, ветхий старец, как оказалось рыбак, пожаловался, что дави были какие-то, опружили верши, порвали тетиву. — И рыбу-то, почитай, не всю, раскидали по сторонам, — покачал головой. — Озорное ноничи, — стал народ, — иных и не поймешь, разбойники, а ли мирские люди? — Христиане мы, не тати, — угрюмо успокоил старца Стефан. «И харч нас свой, так что нас не страшись, старче!» тут пошамкал губами, что-то решил про себя, покивав головой. «По топорам, гляжу, плотники вы, дроводели? На работу какую ладите? Подрядились куда не то?» «Вроде того, дед», — отозвался Стефан. «А не то!» — предложил. «Ступайте со мной на деревню, старуха приветит моя!» Налим ей ухой угощу. Да и в тепле спать-то поспособнее будет». «Благодарствуй на добром слове, мил человек», — возразил Стефан. «Да мы уже поснедали, и ночлег готов. Из утра дали пойдем, не обессудь». «Ну, как знаете», — отмолвил старый без обиды. «А будете, когда заходьте, грешуху рыбаря прошай, то я буду». Доброму человеку завсегда рад, а ночлег с собой не носят. Дед неслышно удалился в стылую ночь. «Налим, но не икриной!» — мечтательно и чуть насмешливо вымолвил Стефан, зевая и крестья рот. Варфоломей промолчал. «Скоро улеглись на теплое, прижавшись спинами и накрывшись одним зипуном, а другой подстелив под себя». «И так ежеден, без пристани», — подумал Варфоломей, уже засыпая, и тихо улыбнулся, чуя тепло братней спины. Он еще прошептал про себя совсем беззвучно «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». С тем и уснул, не ведая, что произнес Иисусову молитву, принятую монахами и сихастами в далекой Византии на горе Афоне куда нынче переместилось православное старчество, стесненное неверными в Палестине, в земле Синайской, равно как и Фиваиде Египетской, о чем он тоже не ведал, в отличие от своего многомудрого старшего брата. Утром, поснедав тем же травным укропом с ломтем хлеба, долго прикидывали, куда идти прежь. Стефан на куске коры чертил ведомые ему окрестные Палестины. Реки, селения, меж Яхромой, Ворей, Ширной и Дубной. И все выходило, что очень вдаль от Ходькова забираться не след. «Да по-первости, кто тебя прокормит?» — вспыхивает Стефан, тотчас поправясь. «Нас с тобою!» «Тока на Петра и на Дея, что пошлет мучки до да рыбы и сушеной. Не святым же духом пропитываться будем. Акриды у нас не водятся...» И дикого меда, Дакия, не вдруг найдешь. Ну, летом ты сныти наберешь, Болотных корней нароешь. А дали-то как? Зима. Баешь сам. Подали от деревень. Тут бы вот сами селяне местные чего нанесли. Тут не хочу. Упрямо возражает Варфоломей. Ты не Илья. Тебе ведь ворон пищи носить не станет, Убеждает старший. Ну, ладно. «Походим близ сдается, наконец, Варфоломей. «Токма глухомань нужна». «Понимаю». Стефан, задумавшись, долго шевелит губами, потом начинает чертить. Выходило, что им надобно двинуться по широкому кругу, имея в середине Ходькова и Радонеж, но не удаляясь излиха более чем на день пути от этих мест. Порешив, братья круто собрались и двинулись в путь. Уже высоко взошедшее солнце начинает припекать, и оба расстегнули зипуны и сдвинули суконные колпаки на затылке. Варфоломей вовсе снял шапку, подставляя солнцу и ветру густую копну золотистых своих волос. Шли опять берегом реки. В кустах обережья что-то пищало и чирикало, Сновали хлопотливые строители гнезд. В одном месте дорогу перебежала лесная мышь, Поводя долгим носиком. Фыркая и шурша палыми листьями, Суетились в валежнике ежи. И такое промытое, чистое весеннее небо Плыло над головой. Уходя в бездонную высь А по нему, розово-сиреневые на заре, А теперь сизо-белые плыли куда-то туда, за камень во рду, в дикую лоб и еще дальше, в земли и страны незнаемые, прикорнувшие на ночь облака, словно белые барашки по бескрайнему синему лугу. И хотелось так идти и идти, не останавливая шаг, минуя деревни и починки, туда, за ними, за горними странниками, в дальнюю даль невдали послышались возгласы, проржал конь. С крутояра открылась река, по стрежню которой бичевую вели груженую лодью. Бичеву тянули запряженные гусем две лошади. На передовой возчик сидел верхом, а еще трое шли пеши за лошадьми с вагами в руках. «Построй тут-то храм и запреставает к тебе», — сказал Стефан когда они оба остановились на обрыве, глядя с высоты вниз, на медленно ползущую по синей воде груженную лодью, прикрытую просмоленную толстиной, растянутой сезневками, к набоям. Рулевой, всей грудью наваливаясь на провила, удерживал лодью по стрежню реки. — Куда они? — невольно вопросил Варфоломей. — В Радонеж, верно? — — отозвался, передернув плечом Стефан. — Ну, не хочешь траватых гостей к себе в монастырь? Пойдем далее? — присовокупил он, трогаясь с места. В полдень поснедали. Ноги гудели, отвычные от долгой ходьбы. Хотелось лечь и заснуть на солнечном угреве и ни о чем не думать, совсем ни о чем. Но, однако, полежав, молчас, оба, не сговариваясь, встали и, поправивши на спинах мешки со снедью и с правой, двинули дальше. К вечеру от Ходькова их уже отделяло слишком шестьдесят верст, и порядком измученные братья на сей раз попросились переночевать в припутной деревне. Хозяйка, мало о чем спрашивая, дорожные люди, одеты пристойно, с плотницкой справою да без оружия, Должно не тать и ночные. Поставила на чисто выскобленный стол горшок еще теплых постных щей. И братья похлебали сытные вологи всласть. Утром Стефан еще спал, а варфоломей Арфоломеи, вставший чуть свет, уже починил хозяйке-вдове ворота в хлеву, изладил по-новому водопойную колоду, и когда Стефан вышел на крыльцо, насаживал новые рябиновые обручи на кать в которой хозяйка замешивала коровье пойло. «Хоть оставляй у себя», — приговаривала довольная жонка «Без мужицких рук тута, всё в ветхости. Оставайтесь, мужики. Я бы вам и убоинки сготовила. Кровлю бы мне хоть перекрыли». «Мясов не едим», — отверг Стефан. «А гостить нам тоже не Извиняюсь, хозяюшка». Варфоломей бы, пожалуй, и задержался. Захотелось помочь гостеприимной вдове. Но и Стефан был прав. Даже и на найденном месте работа предстояла им нешуточная. Так они шли, пробираясь чищобами, выискивая и вновь бракуя места будущей кеновии, погружаясь то в сумрак бора, то в веселую птичью трескотню еще сквозистых, еще голых рощ и краснотала, усаженного пушистыми золотыми сережками. Все набухало почками, раздвигая мох и палый лист, лезла прямо на глазах игольчатая трава, звенели ручьи, вскрывались на глазах лесные молчаливые озера, полные снулой рыбы, лед таял, отступая от берегов. К исходу восьмого дня они разругались. «Все тебе не то и не так!» — кричал Стефан. «Выскажи вразумительно, что тебе надобно. Тогда и будем искать!» «Я уж сколь тебе казал благих мест! Все не по носу! Проходим всю весну и воротимся в Ходькова, несолоно хлебавши!» Варфоломей честно пытался изъяснить то неясное, что не позволяло ему соглашаться ни на одно из предлагаемых Стефаном мест. «Понимаешь, чтобы высота и озор и никуда боли не хотелось, это же навсегда, на вовсе С отчаянием он чуял, что слова его почти не доходят до брата. Впрочем, Стефан, кажется, понял. Понял, когда Варфоломей сказал ему, что на всю жизнь. Сам Стефан, хоть был и значительно старше младшего брата, все еще не мог бы сказать про что-то, место, дела подвиг, что это ему на всю жизнь. Конечность определенного бытия продолжала его страшить своей ведомой завершенностью. «И ничего более», — отвечал Стефан и тут же впадал в грех уныния. Жизнь была полна ожиданием неведомого, и это неведомое, далекое, манило и влекло его толпою неясных восхищений. Не весть, что бы делал он, ежели бы Нюша не умерла. Верно, адам показалось бы ему раньше или позже семейная жизнь, размеренная судьба, повторяемый труд, зримая заполненность бытия. Он переставал понимать младшего брата который когда-то был для него просто удобным слушателем, а теперь, почти не высказывая того, проявлял уже нешуточный Норов в каких-то своих, тайно выношенных думах, требующих грядущих свершений. Сказанное им невзначай на всю жизнь резануло Стефана прямо по сердцу. Чего он не узрел, не увидел, не понял в младшем брате? Когда явилась у него эта законченность хотения? И невдомек было Стефану, что явилась она, эта черта характера, у Варфоломея в те еще младенческие годы, когда, едва научившийся ходить, малыш один, без сторонней помощи, залез на подволок у сарая. На всю жизнь. Они лежали на теплой пожоге, на порядком-таки гвозданом в Варфоломеевом зипуне, прижавшись друг к другу спинами и на напоследних. Ночь опускалась вороновым крылом, чуть прозрачная, размытая и чуткая, гася птичьи голоса, похрустывая льдинками непротаявших ручьев. Рдели, дымясь почти у самого лица, угли прогоревшего валежника дымилые и чадило так и не просохшие в достали бревно, брошенное сверху костра ради того, чтобы не погиб огонь до утренней звезды. Лица у обоих были в саже, как у тех углежогов, руки в смоле и ссадинах. Стефан вдруг перестал ворчать и замолк, напряженно размышляя. — Знаешь, где мы отца не были? — вопросил он негромко. Только место иные толкуют, недобрые. Пугает тому. Леший, не леший, а какая-то бесовская сила есть. Светы там узрели, огни, голоса, а иные бают, напротив, благоухание. Варфоломей повернул голову, наставя ухо. Что-то в голосе Стефана было, заставившее отложить легкую давешнюю размолвку и прислушаться. «Я там ни разу не был», — задумчиво выговорил Стефан, глядя на звезды, роящиеся над головой. «Это от Радонежа верст пятнадцать. И от Ходькова тоже. Гора называется Маковец. Святая сила тому, а Лебесовская не понять». «Бесовскую силу!» Чуть хрипло, не справясь с голосом, — возразил Варфоломей. Отгоняют силою креста. Ето не страшно. Глянуть, Надь!» Оба надолго замолкли. Варфоломей лежал и думал. Развившийся у него позднее дар предвидения толкнул его в сердце, заставивший, ведь уже десятки мест перебраны и отброшены были за эти дни. Как-то по-новому воспринятие слова Стефановы и само имясловие неведомой горы — Маковец. — Ты спишь? — выпросил он негромко. — Засыпаю, — отозвался брат. — Чего тебе? — Завтра двинем туда. — Спи, — недовольно отозвался Стефан. На открытое лицо опускался ночной холод, покалывая щеки. — А комар налетит? подумал Варфоломей. Ноги мерзли, а сбоку припекало. Не затлел бы зипун. Он вскинул руку, отрогавшую грубую ткань. Нет, все было в страве. Костер гас и тлел, кусты и молодой ельник заволакивало туманом. Утрело. Он, наконец-то, провалился в сон. Они пробирались до названного места расспрашивая встречных смолокуров, дня четыре. Ошибались, петляли, пока один дед, Зверолов, пожалев путников, не вывел их прямо к маковцу. — Далее не пойду, водит таму, — строго объяснил дед. — Вона! Та грива лесная, видите? Дэк там! Братья гуськом поднялись в гору, где стоял в нетронутой густоте чистый сосновый бор, и нежданно оказались на обрыве. Над полным по весне ручьем, что, выбиваясь из леса, разливался внизу небольшим озерцом, огибая гору и уходя в невидимые от низины. Пока Стефан рыскал по округе, прикидывая, далеко ли до воды, и как спускаться вниз, Варфоломей стоял недвижимо, оглядывая лесное море над холмом и дали, ограниченные тоже ощетиненными лесом холмами и, повернув к брату побледневшее, напряженное, какое-то новое лицо, вымолвил только одно слово — «Здесь». В это мгновение Варфоломей не думал еще ни о чем. Не о воде, за которой надобно было ходить вниз. Он вечером того же дня... Нашел более удобную тропинку к ручью, а в ближайшие дни укрепил ее жердями в виде ступенек, помыслив, что со временем надобно будет ступени измыслить из камени, чтобы не осыпалась земля и не скользила нога, или же срубить из сосновых плах деревянную, каковую, впрочем, сумел содеять Токма через год, а то все не доходили руки. Ни о пище, ни о дороге. Лесной тропе в Ходькова, покою впоследствии с трудами великими, добирался до него отец Митрофан, дабы совершить литургию. Не думал и о бесах, вообще не думал ни о чем, он просто смотрел и видел, и сердце, наполняясь неведомою радостью, сказал ему «здесь». Или сам Господь указал его чувством постановив, что на месте сем, некогда проклятым Воздвигнется славный обитель Святой Троицы, то есть самого Бога. Они отошли от обрыва, сели на поваленное бурей двухсотлетнее дерево и поглядели друг на друга. Настала непредставимая тишина. «Здесь?» — сумрачно переспросил Стефан спустя время. В Варфоломей кивнул, не разжимая уст. «Ну...» тогда за дело с богом произнес стефан нарочито бодрым голосом оба встали и глянули друг другу в глаза прочтя во взоре одного и другого отблеск отчаянной решимости той с которой обнажив клинки пускаются все чувоины где победить либо умереть не высказываемые вслух ибо загадывать о смерти не можно сама найдет глава четыре и вот они молча освобождают лезвие секир от кожаных чехлов нарочито внимательно вглядываясь в сырой мох прошлогодний брусничник седой ствол поваленной сосны из под которого вдруг выпрыгивает кто то длинный и юркий и блеснув гладкою шерстью скрывается впаллом валежнике не как соболь думают тот и другой но не говорят ничего церква станет там кивает варфоломе яку старший и стефан на сей раз подчиняется брату до слова сперва хижину поставим прибавляет он не то комары зажрут они молчат глядят меряют потом один из них произносит скупо сразу нам мо кладем Другой кивает молча. Братья когда-то привыкли работать вместе и понимали друг друга до слов, и теперь это прежнее знание и навык возвращаются к ним с каждым мгновением плотницкого труда. Достают захваченные загодя железные оковки для лопат, стучат, смачно чавкают топоры, и вот уже первое дерево, накренясь, быстрее и быстрее пошло к земле ломая хилый подлесок. Варфоломей уже колет клинями ствол, собираясь ладить два заступа, себе и брату. Стефан прикидывает, где пойдет канавка, дабы отвести воду от будущей хоромины. Хижину затевают невеликую, токмо влезть. Так будет теплее, да и дров потребуется меньше. О дровах думают молча и тот, и другой. Стефан чукает по оповаленной старой сосне, вонзает секиру в ствол, пробуя. Ель гниет сразу, вся целиком, становясь серой и непригодной для дела. Береза, мало полежав, трухлевеет в коре тоже вся. Сосна же гниет частями, рядом с рассыпающимся в коричневую труху нежданно проблеснет свежее, смолистое дерево которое токмо освободи от гнили, еще вполне сгодится в дело. А даже для хижины много чего нать. Порожек там, иное что, лавки. Как раз по ширине бы и подошло. Они трудятся, не прерываясь, в поту и в смоле. Вот потянули волоком большой замшелый камень. Вот чего-то ладят, раскопав дернину. первые Обязательно осмол. Положены будут на камни, прямо на землю, а следующие ряды пойдут с выносом, чтобы под хижину не заливалась вода. Потому и канавка нужна. Возится молча, изредка утирая пот. Зипуны брошены, работают в рубахах. Как два медведя. И, наконец, все расчистив и приготовив, садятся передохнуть. Все. Теперь надобно на идти, искать дерева. Невеликие коня нет, а без коня рослого дерева и не притаранить. Но о коне молчит и тот, и другой. Подвиг начинается здесь, в поту и грязи, в пристающей к лицу сосновой шелухе, с усилий до предела мочи. Слава Богу, оба умеют работать и никоторому из них не надобно объяснять, что к чему. Молча едят сухомятью, запивая ржаной хлеб холодной речной водой. Потом встают и с горби плечи гуськом отправляются за деревами. Скоро в невеликом отдалении от места начинается яростная чистоговорка двух секир. Крякает и водопадно шумит, упадая первое дерево. Почти без передыху подходит ко второму, третьему. Ствол обрубают канавкою вокруг, на вид того, как подгрызают деревья бобры. И срубленное дерево оканчивается полукруглым, а не прямым обрубом, который, подровняв, так и оставит не стесывая впрямь. А стены будут класть с выносом, каждый верхний венец шире предыдущего, чтобы вода не стекала по бревнам не мочила сруба заливаясь в пазы это на тот случай когда пас вырубают в бревне не переворачивая его но братья могут рубить и с поворотом бревна припася впрочем этот новый пошиб для строительства церкви самое тяжкое носить готовые дерева уже окарзанные окоренные обрубленные до нужной длинноты всю эту мелочь на дрова — хрипло произносит Стефан, кивая на гору обрубленных ветвей и вершинок. И снова молчат, работают, пока не начинает темнеть в лесу, и уже плохо видать, куда надо б наударить секирой. Вечером ладит костер, варят укроп, хлеб и рыбу заедают теперь горстью прошлогодней сладкой клюквы, что собрал под горою Варфоломей, оглядывая окрестность в минуты короткого дневного отдыха загораются звезды неслышно проносится над головами мужиков потревоженный лунь и издали доносит мяукающий голос филина. лес живет своею лесною непонятй жизнью а уработавшиеся за день барчата понури сидят у костра ожидая когда прогорит главное пламя и можно будет сдвинув валеженный изготовить себе место для ночлега ночь степа а как это собрать ум в сердце что для этого надобно они лежат у костра голова к голове в убогом шалаше из лапника скорее похожем на норку у барсука или ежа только заползти сверху идёт, накрапывает мелкий въедливый дождь блики костра выхватывают из темноты то скользкую от смолы и дождя, только что ошкуренную груду бревен, то холмик нарытой земли, то кучу надрного мха. Во тьме под елкою спрятан нехитрый плотницкий снаряд. Две деревянные лопаты с железными оковками, топоры, тесло, скобель, кочедык, ножи и долота. Там же изрядно похудевшие мешки со снедную справою и две аккуратно в бересту и полотно увязанные небольшие иконы, которые Варфоломей почел надобным взять с собой сразу — Николай Угодник и Богоматерь. Едва ли не единственное, что у него осталось от всего боярского наследства, доставшееся ему после смерти родителей. Даже крест на груди у него не серебряный, как чаялось бы, а медный. — Как тебе сказать? — задумчиво отвечает Стефан. «Во-первых, ото всего отвлечься, все позабыть. Потом... Потом вроде бы наступает пустота или головное окружение. И тут в груди и верно чуешь тепло, разогревается сердце. А далее вот и наступает фиория. — И начинаешь видеть фаворский свет? — подсказывает Варфоломей, у которого разом проходит сон, разгорается взор и пересыхает во рту. Стефан молчит, потом отвечает лениво. — Не ведаю. Спи. День тяжик грядет. До того, чтобы видеть свет, не доходил. Не получалось у меня. Признается он, наконец, со скорбью и нетерпеливым смущением. И хорошо, что Варфламей молчит. Любое слово, даже утешение, несказанно уязвило бы Стефана в этот миг. Братья уже помолились. Варфоломей про себя по привычке читает часы. Он даже не замечает смущения брата. Он совершенно счастлив. Как только может быть счастлив человек, добившийся исполнения многолетней мечты. Он и молчит потому, что боится ненароком расплескать это чувство удивительной душевной наполненности, заключенной как в раму, в тихий шелест Весеннего облажного дождя. Сверху не слышится ничего, кроме ровного и настойчивого шороха опадающей капели. Вот струйка дождя просочилась и закапала вниз. — Не трожь, — остерегает Стефан. — Тронешь, польет, не остановить будет. — Отверни тихонько, зипон Вот так. — И спи. И опять оба молчат. И Варфоломей улыбается в темноте, а сверху шуршит и шуршит, похожий на осенний, мелкий, упорный дождь. Варфоломей, отстраняясь от копели прижимается, притискивается вплоть к теплому телу брата. Хорошо бы, думает, Стефан остался с ним. В чем он про себя далеко не уверен, хотя речи о том между ними ни разу не было. Наконец согреваются ноги и всего разом утягивает в сон. Только шуршит и шуршит сверху, гася все прочие звуки. Да огонь костра, свиваясь, не выдержав состязания с влагой, низит, уходит под толстое бревно, наваленное на костер сверху, в набитый под него сухой валежник, и то вспыхивает, то угасает под монотонный голос дождя. Утром все мокро, все полно воды. Лужицы влаги стоят и не уходят среди игольчата, расправивших кончики своей трав, словно бы подросших за минувшую ночь. Дождя нет и в помине, парит. И когда застывшие, оцаревшие за ночь братья, с трудом разгибая члены, выползают из своей норы, чтобы раздуть едва отлеющий костер, утреннее солнце уже, прорывается сквозь преграду стволов, полосами и иглами светло-багряного цвета, пробивая курящийся парый туман, вставший над лесом и заполнивший доверху всю долину ручья. Раздувший костер, братья становятся на молитву. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Слава Тебе, Боже, слава Тебе!» Запевают они в два голоса, сперва хрипло, спросонь, потом сильнее и крепче. В медном котелке уже булькает травяной взвар. Отмолясь, братья садятся завтракать, еду берегут. Небольшой кусок хлеба с солью, запитый укропом, вот и вся их утренняя трапеза. Потом молча встают и берутся за топоры. Сегодня решительный день. Искомый осмол уже найден и надобно токмо вытащить его из лесу. Но вот незадача. На плечо эти будто из меди стволы не поднять. Приходится работать вагами. Слава богу, рассудили устроить покаты из мокрых, скользких лисин возились полдня. Да зато по покатам, впрягшись в вервие, потянули как по маслу. К позднему вечеру оба янтарных Пропитанных смолою ствола лежат у костра. Остается только срубить первый венец. «Ладно», — сдается Стефан, — «из утра начнем». Опять скудная трапеза, сушеная рыба уже при конце. «В Ходькова идти?» «Лучше в Радонеж», — севшим голосом возражает Стефан. «Просить снедного у брата Петра?» ко ему отдано оба земельные надела, братьев, все же пристойнее, чем у Ходьковского келлоря. Да нельзя огорченного уходом Стефана. — Оба пойдем, — приговаривает он после некоторого размышления. — Хоша в бане напаримся. а бане Варфоломей поначалу как-то вовсе не думал. Но теперь, когда свербело все тело, задуматься пришлось. Синайские старцы не мылись вовсе. Вернее сказать, по-видимому, обтирались песком. Античная забота о теле была у них в презрении. И на монахов в столичном городе, часто посещавших бани, смотрели косо, ожидая от них и иных мирских пристрастий, непозволительных инку. «Хижину сложим. Можно будет ее овагды и в баню превращать», заключает Стефан немой банный диалог и, прерывая сам себя, прошает. «Келью рубить будем вплоть к хижине, а ли на отстоянии?» «Лепше вплоть», — подумав, отвечает Варфоломей. «Позимей, ежели...» — Стефан согласно кивает. «Двери навесим, чтобы ни туда, ни оттуда. Топить-то будешь по-черному». «Это будешь ты тебе», — прорывается у него уже не единожды и каждый раз сердце Варфоломея холодеет. Неужели брат оставит его одного? Вечером они лежат в шалаше, пришив идти в Радонеж не прежде, чем вовсе иссякнет продовольствие. Запрет на мясо лишает их обычной пищи лесовиков, охотников, смолокуров и углежогов, что наставит селья, наловит боровой птицы и глупого лесного зверья а потом лакомится свежей убойной. Да, Варфоломей и не стремится очень-то к брату Петру. Не для того он все семейные связи. Но он и сам видит, что без сухарей, хотя, им не прожить, не выдюжить. К вечеру облака сгустились, и снова начинается неслышный весенний живительный дождь, грозящий залить их временную берлогу. «Стёпа!» Опять подает голос Варфоломей. «А католики в чем главнее всего отлично от нас? Что возглашают от отца и сына? Вообще этими обрядами?» Стефан молчит долго-долго, и Варфоломей уже думает, что не дождется ответа. «Не так все это просто», — наконец отвечает Стефан. «Знаешь, я долго думал над этим Филиоквеем, и пришел к тому, что не только мы в этом суть. С земной этой точки зрения глянуть, но ну, повторили они, что и от сына. Им с ересью Ария надобно было расправиться, так потому, ежели не почесть что сын может быть посылателем духа без отца, то и греха в том нету, что добавили и от сына. Попросту закрепили его единство с отцом. У Климента Александрийского, к примеру, сказано, что божественный сын есть лицо своего отца, тут и понимай. Страшно не само утверждение, а выводы, которые из него воспоследовали. Да к тому на Великом Свято-Софийском соборе при патриархе Фотии и папе Иоанне XIII помирились было и даже отказались Филиокве возглашать. А уже со льва девятого все пошло по новой. А как это, с земной точки зрения? Ты же баил мне, что в этом вот причина нашего раскола с латинами. Об исхождении Святого Духа и о первенстве римского папы занят церковь-собор на суть. И не один же Петр, а и все апостолы-приемники Христа, да и вся церковь — тело Христова. И что каждый мирянин призван защищать истину, Даже от епископов, ежели они ересь глаголят. Догматически так, — хмурится Стефан. Догматически от всей оговорки все на две стороны пошло. И они это понимают, потому так и держатся за филиокве свое. Я тебе не о том ныне, тут другое. Главнее то, что латины, непознаваемое, ввели в разумение и тему теряли Бога, перевели знания о Нем из откровения в познание. Надобно понять неправоту, невозможность всего. Да и что есть энергия? Движение? А у Аристотеля завершенность, полнота, законченность, стало быть. Жизнь возможна до то ли, пока в мире есть божество, вернее сказать, пока мы не забыли об этом. Бог в нас, понимаешь? и все бытие наполняется тогда высшим смыслом. Фаворский свет — доказательство того, что мы в Боге и Бог в нас — неизреченная тайна Святой Троицы. Иначе остается схоластика, одни умствования. Иначе Бог где-то там, снаружи, а здесь, не овеянный и не пронизанный Его волею, темный и пустой мир, как сумерки в дожде и без просвета. Потому и спасение у католиков, избавление от наказания за грехи, у нас же главнее. Избавление от самого греха, святость. У них бог судья строгий хозяин грешного человека. Он вне, понимаешь? А у православных грешник самого себя оскверняет, когда грешит. Оскверняет Бога в себе. И добро у них, лишь средство избежать наказания а не само по себе важно, как у нас. — Степа? — робко вопрошает Варфоломей. — А еще какие отличия меж нами? Он слушает в два уха. Едва ли не вся его ученость подчеркнута из иногда отрывочных, иногда пространных рассказов старшего брата. Иногда только робко спросит, а кто такой этот климент И молча запоминает торопливые разъяснения Стефана. Вот и сейчас, когда Стефан цитирует на память слова Максима Исповедника, «Смысл и образ бытия Святой Троицы, что и какова она есть, совершенно недоступны для сущих, ибо она ускользает от всякого мышления мыслящих». Варфоломей, лишь молча шевеля губами, запоминает эти слова, чтобы потом, часами, днями, неделями, поворачивая их так и эдак, додумывать до конца, открывая для себя неведомые раньше глубины в высказывания святых отцов древности, которые не стесняли себя пределами логоса, смело вступая в те области, которые постижны в духе, но никак не в разуме. Ибо что такое Божий дар, не можно просто понять. Человек смертен, и в силу уже одного этого ему не понять бессмертного и нетварного существа Божия. Об этом толковали иссихасты в Византии, в предсмертном для Византии напряжении духовных сил. Об этом же ведут беседу два порядком измученных работою невподъемы скудной пищей бывших боерчонка в глухом лесу под Радонежем, лежа в берлоге из еловых ветвей утлеющего костра, уже сейчас взявшие на себя труд, премного превышающие скудные человеческие силы и жаждущие труда еще большего, еще более жестокого, и жизни много более скудной ради того, чтобы духовно приблизиться к божеству, и тем самым, о последним они, впрочем, не говорят и даже не думают, спасти Русь, поднять малую, редко населенную и подчиненную орде славяно-мирянскую землю до уровня Третьего Рима и до размеров величайшей мировой империи. «Ибо в духе все сущее, в божественном слове, логосе, осиянном высшей энергией, без ничто же бысть ежебысть, без коего бесполезны богатство и армия, без коего рано или поздно самое налаженное, самое благополучное государство рассыпается в прах». «Свобода, тем паче духовная свобода, право быть самим собой — Никогда никому не давалось без труда. За нее приходится много платить, нередко жизнью. А уж с кудатою, трудами великими, поношением от властей, едва ли не всегда. И двое боярчат, что истязают себя работой в надрыв в лесу под Радонежем, делают это не по принуждению и не по прихоти. Они ищут свободы, ищут Прикосновение к божеству. Паламиты, пишет исследователь нашего века, хотели прикоснуться не к вечному, а к нетворному, то есть к самому творцу вечности. Этим прикосновением полна Библия. Исихасты хотели того же и догматизировали проступание божества сквозь просветы вещества. Ничего-то божественного, вечного, бесконечного, а самого Бога. Во всей той мере, в какой по «паломе» он только и может повертываться к человеку. То есть не весь, не в своей сущности, а только в своих энергиях. Хотя Кирилловичи, Стефан с Варфоломеем, какие паломиты? Исихасские споры Григория Паламы с Варлаамом и Акидиным еще впереди. Еще не сказал своего слова царственный старец Иоанн кантакузин что свершится через шесть лет и о чем на Руси узнает еще спустя время. Паламы еще мало кому известен, и это сущее чудо, что Стефан что-то вообще слыхал о нем. Тем паче, что тогдашний русский митрополит, грек Феогност, относился к эсихазму со скептической настороженностью, едва ли не со враждой. «Догматизация нетворного», — продолжает современный исследователь, — «введение в нем развлечений, сущности и энергии, показывают заявку на исключительно нездешнее знание. Эта заявка стала и осталась в паломитском догмате трудностью, до сих пор главной трудностью восточного христианства или вообще мысли нашего Востока, требующей труда». «Все так». Но существовала ли эта трудность для Варфоломея Сергия, целиком преданного духовному опыту своему, как и потрясающим усилиям по притворению этого опыта в жизнь? И что привлекло, да и привлекает доднесь к Сергию? Каких-либо наставительных писаний он не оставил, да и вообще говорил очень мало, показывая делом, примером должное. Не будь мы бы и не знали, по крайней мере, многого о Сергии. А о Христе знали бы, не имея Евангелий. Не будем так уж всецело унижать писанное слово. Лестница, ведущая к духовному очищению, как и всякая лестница, состоит из ступеней. Иоанн Лествичник насчитывает их тридцать. И, разумеется, есть нижние и есть верхние ступени. но ну, В самой-то обычной лестнице даже несколько звеньев нижних ступеней и верхних становит не досягнуть, и они делаются достижимы лишь зраку смотрящего. Как те мыслимые конструкции, что заменили Западу живой опыт обожения, подменив веру с холастикой. Сергий, скажем мы, привлекает верующих своим опытом, подвигом, самим по себе, вне всяких ученых с Но спросим, не таково ли и все христианство, в коем мертвая коснота правил заменена живым опытом и примером земного крестного пути Спасителя? И что пред этим явленным примером все ухищрения измельчавших потомков? Что разделение церкви и государства, веры и власти, когда пред царственным ликом Христа иной власти вовсе нет? Против паламитов и, следовательно, против живого опыта Сергия Радонежского тоже будут восставать еще не раз. Ближайшим образом на Флорентийском соборе 1439 года, когда едва не состоялась уния Восточной и Западной церквей. Но она не состоялась. И пока еще сохраняется православие, живое христианство из мира не ушло. не оставило победы безжизненной косноте богословской философии. И еще процитируем в заключение. «Жизнь сохраняется только на островке православия, где мир омыт энергиями, которые есть прямые божественные присутствия». Это был для них обоих великий день. а смол положили на добытые камни и глину. Из расколотых пополам И отёсанных с одной стороны плах сложили пол. На выпуске положили первый венец. Работали молча, чуя один другого без слов. Рубили запойно. «Эх!» Очередное бревно скользит по слегам, подхватывается в два топора, разом зарубаются передняя и задняя чашки. Двоезубую чертою отмеряется, процарапывается след в нижнем бревне робит без оборота. Бревно откатывают в два топора со сторон, проходит пас. И любусь смотреть тогда на ладную работу того и другого. Молча кладут мох, садят бревно, пристукивают обухами. И вот уже другарядное скользит по слегам. Его слегка поворачивают плотные зимние с северной стороны слои были бы наружу. Садят, прочерчивают, вырубают чашки и пас, и все повторяется с Только комель другарядного дерева каждый раз ложится на более тонкую вершинку предыдущего. Тяжкая она, работа плотника. Но и то сказать, даже и нынешний дельный мужик рубит баню не более недели. А хижина варфоломея Арфаломее Сергия, как и келья, не больше деревянной бани была. И вот уже ладят подмостья, и вот уже оставляют крохотные в полтора бревна оконце, что позже затянут бычьим пузырем. В келье сделают другое, косящатое, свету ради, дабы было можно хоть в летнюю пору читать без свитца. Вот уже доходит и достропил, оба лба, выложенные из бревен, удерживаемых переводами. Вот уже и тешутся бревна на кровлю, пошла в ход береста, в хижине сотворен потолок из тонкого круглого накатника, и его, промазавший глиной, засыпают муравейником, предусмотрительно наношенным в первые дни, пока хлопотливые труженики сидели в своих подземных норах. Воздух звенит занудливым комариным писком. Спать в хвойной берлоге все трудней. Но вот уже навешана, точнее, вставлена на подпятниках, дверь, и прорублена, приготовлена вторая. Рыба давно кончилась, досасывают последние хлебные корки. Оба спали с лиц, почти черных от смолы и грязи. Щеки у того и другого втянуло голодом, и только глаза блестят по-прежнему неукротимо. Но хижина готова. Готова! Заслана кровля, поделаны широкие лавки, сработан неуклюжий, но крепкий стол, полится, выведен дымник. Осталось только сложить печь, и можно жить. Братья смотрят друг на друга. Молча и тщательно прячут лопаты, еще кое-какие орудия, кроме топоров. Топор, да еще приработанной к руке, слишком большая ценность. Не то помрем. Заключает немой разговор Стефан. Варфоломей молчит, понимая Стефанову правоту. Братья уже третий день питаются только прошлогоднею клюквой. Трогаются в путь. Впереди радонеж. Где ладят они быть к сегодняшнему вечеру? Баня, еда, теплая постель, добрая хлопотливая хозяйка в родном братнем доме. Глава пятая. Их не ждут. Катя, увидев диверьев, равно изможденных и грязных, всплескивает руками. Кидается топить баню. Достает из печи вчерашние теплые щи. пётр явившийся спустя час, тоже хлопочет, не ведает, как принять, куда посадить. — Мы к тебе на час, малый, — строго говорит Стефан. — Выпариться до да снеди набрать. «Не зазрешь?» Петр машет руками. «Что вы, что вы?» «Скид кладем», — поясняет Стефан, и на немой вопрос о Ходькове домолвливает. «Порешили так». Малыши уже отступили сначала опасливо лесного дядю, но вот уже лезут на колени к Варфоломею, вонято, начиная теребить его за бороду. Стефана дети опасаются и только поглядывают на него издали. Наконец Климушка, зарозовев, подходит к отцу. Узнал-таки. А Ваня всецело занят дядей и не сходит у него с рук. Топится печь, хозяйка замешивает тесто. Мир и уют этого дома заставляют на миг, только на миг, обоих ужаснуться своим лесным трудам. Радостный прибегает вездесущий Анисим, всплескивает руками, Мохнато целует братьев, Вываливая ворох Самых разнообразных новостей. О Радонежском наместнике И о родне, И о князе Симеоне гордым. Но вот уже и баня готова, И оба отправляются туда, Унырнуть в вожделенный пар И на тот самый час малый Забыть о грядущей тягости Зиждительных трудов. натирается щелоком Яростно оскребут головы, Трут друг другу спины. Грязь отмекает, Слезает клочьями. Парятся до одури Вновь и вновь. Катерина тем часом уже Простернула их рубахи И исподники. Апрелые портянки попросту выбросила, Доставши новые. Принесла обоим чистые рубахи И ждет к ужину. И ждут собравшиеся гости. Тормосовская и кирилловская родня. Ждут ратоборцев подвижников. Братья, порешившие уйти иноками в лес, тут для всех глядятся героями, избранниками, чуть ли не мучниками. Едва утолен первый голод, сыплются вопросы. Как там и что? Кто-то вспоминает, что иномаковцы водит, и братья только тут, переглянувшись, осознаются с опозданием тот давний уже случай, когда и тому, и другому послышался братний голос, настойчиво зовущий к себе, хотя ни Стефан, ни Варфоломей не окликали друг друга, да и были совсем в иньших местах. Иной докуки от нечистой силы они пока не слышали. «Ну, да двое, да смолитвою Тут же объясняет Анисим ближникам и родне. «Он-то бес!» листа завсегда бегает ну и конечно как и всегда кто то из баб запевает. не дожили батюшка то с матушкой поглядели бы каких утешных сыновей господь им послал теперь у нас будут пред господом свои заступники и уже сетовали что ж так далеко забираясь си хоть бы и помолить господа когда сходить в праздник гости пьют пиво братья травяной взвар Сдобренный сушеными яблоками и малиной. Уминают гречневую кашу, Щедро сдобренную коровьим маслом. Хлебают уху из окуней. Едят так, как уже давно не ели, Отказываясь, токма, от мясных блюд. И долго еще звучат голоса, Веселая толковня, песни, Когда уже братьев, чуть живых, Отводят в холодную горницу спать На упругих синяках набитых овсяной соломой, под курчавыми овчинными тулупами. После сыри, мокриди и всякого неудобия лесного царская постель. Петр, становящийся здесь наедине с трогим хозяином, говорит, сдвигая брови. «Спите в волю, а завтра я вас с конем провожу до места. Коня навьючим пройдет. Хижа у вас готова, да к тепереча чего не то и на постелю нать и печь помогу вам сложить. Он уходит, прикрывая дверь. Братья лежат в темноте, не спят, думают. Они уже помолились на ночь и намерили говорить об энергиях божества, но глаза предательские слипаются слипаются Им уже и не до разговоров. Скоро раздастся легкий храп Стефана и тихое посапывание Варфоломея. А за стеной все еще не смолкают застольные речи, слышится песня, та, которую певал еще покойный Кирилл, про доброго молодца, погинувшего в степи. Но братья спят. Тишина, тьма. Лишь от серебряной лампады бродит по стенам вздрагивающие отблески, не способные осветить даже ликов старинных еще дедовских икон. «На завтра!» Собственно, почему на завтра? Катерина и Петр уговаривают погостить, но попросту распускаться нельзя. Впрочем, Катя пекла всю ночь, проводивши гостей. Братьям наготовлен целый короб печива, кулек с сушеными яблоками, ту из моченой брусники, целый мешок вяленой рыбы приволок Анисим. Сам руками замахал. Не я, не я один, все собирали, не возьмете, обидите народ. Ну и мука, и соль, и даже постное масло в глиняной корчаге. Сверх всего того реднина сменная лопать и курчавые овчинные полушубки, по уверению Петра ихние домашние и, мол, никому более ненадобные тут. Да сверх того и котел порядочный, вмазать в печь, которая еще не сложена. Словом, всего и не перечесть. Все это грузится в объемистые переметы, умещается на спине и боках лошади. Не спорьте, не спорьте, до да места отведу всяко. И, сытно закусив, вздев на плечо котомки, тоже набитые снедью, они снова трогаются в путь. Трое. Про третьего, Петра, что будет растить детей и пахать пашню, и, по первости, поддерживать. Варфоломея с недным обилием в житиях и речи нет, но он — то незримое летописцу подножия, на коем и всегда, и везде утверждается подвиг духовный. А кто кормил византийских столбников, по обету не слезавших со столпа? Кто-то же кормил, не птицы небесные им пищу носили. И как немало ел такой аскет, а без еды не прожил бы и он, Можно есть и акриды говорят довольно сытная волога заедая диким медом, но ничего не есть нельзя что то и мария египетская вкушала за сорок семь лет помимо одной просворы унесенной с собою в пустыню об этом не пишут ибо в духовном подвиге это самое неглавное, но увы телесный суть и тварны мы смертные и я потому и пишу о том Да не обвинят в приземлении святого. Тем пати, что Катя напекла весьма и весьма неплохих пирогов. Весьма неплохих. С брусницей, грибами и капустою. Да-да, и с капустою тоже. И все это братья съедят, пока работают свой монастырь. В Рафаламей к горе Маковец подходил с опаскою. Казалось, ничего нет. Сожгли и хижину и им с саромом надо будет искать иное место, либо рубить все заново. И когда подымались, солнце уже садилось, путь по чищобе полный весенней воды и колдобин вымотал и людей и коня, Варфоломей привставал аж на цыпочки. Стоит, не стоит, слава богу, стояла. Затащили кули, кое-как и кое-чем накормили коня. Дверной проем завесили рядном, поели холодных пирогов, не разводя костра, помолились и повалились спать. Всем троим было не до разговоров. Утром начали с навешивания двери. кованные скобы для того приволокли из дому. Долго подгоняли, наконец все трое остались довольны. Приладили запор. нет человека, Татя никакие запоры не удержат от зверя. Не ровен час, воротишь так вот из лесу, а у тебя в гостях сам Топтыгин ревет и не желает выходить. Когда молились, Петр стоял рядом, тоже шевелил губами, но молитва явно не давалась ему, переминался, изнемогал и с громадным облегчением взялся разводить костер. За два ближайших дня хижину закончили играючи. И камней навлакли, и глины. И уже тонкий дымок, сперва боязливо, а потом все бойче пошел из дымника. Тут Петр собрался домой. Весна, не обессудьте, браты. Перецеловались. Не заблудись, по затесам найду. Петр взгромоздился верхом и погнал коня в лес, на прощание махнув рукою. Братья остались одни. Ну, теперь келью? Произнес Стефан, а Варфоломея лишь молча склонил голову. Теперь работали осмотрительнее, Устроили погодному покаты Долго выбирали и метили дерева, Учитывая все, и куда ляжет, и как волочить. И вновь звенят, вакают топоры, Сухой плотницкий перебор далеко раздается по лесу. Одни идут, и уже отцвела верба, И вылезли робкие ландыши, и птицы уже выводят птенцов, и в полный лист оделись голые по весне березки. А братья валят, таскают и таскают стволы. На келью уже с избытком, но и тот, и другой, не сговариваясь, порешили разом натаскать и на церкву тоже. Гора лесу растет и растет, и уже давно кончилось зачерствелое печево и братья пекут, скупо тратя масла, Оржаные лепешки и гречишные блины. Слава богу, Анисим приволок столько рыбы, что им хватает с избытком. Наконец наступает день, когда оба, молча, выходят из леса и идут к своей хижине. Стефан давно вертел в голове, как поставить келью, чтобы был внутренний переход из одной хоромины в другую. На остережение Варфломеева... О возможном пожаре Стефан отмахнул рукой. — Ну, ты там вон поставишь. А ветер падет, и все одно. То и другое сгорит. Лучше помысли, как ты по сугробам. Ну, не ты, мы с тобою. Досадливо поправил себя. Будем по сугробам лазать, отсель в кельюту. Ну, то-то. Можно даже две двери навесить, и переход вот так и тепло будет, хижа твоя не выстанет тою порой. Опять торжественно с молитвою заложили первый венец. Келью срубили на диво быстро, и даже не без некоторого щегольства, украсив ее рубленным подзором и узорными выпусками под стряхой, вынесенные вперед кровли. Соорудили косящетое красное окно, а оконечную раму затянули, бычьим пузырем наконец варфоломей смог в любовно сделанный ковчежец вставить свои две иконы и медный крест врученный им едва ли не насильно анисимом не передохнув взялись за церковь церковь рубили малую дюжине человек влезть так и не повернуться будет на двоих почитай рубили но соорудили высокий подклет где сделали кладовую «Вывели лестницу с кровелькой, и только уже когда добрались до оконных колод», — сказал Стефан. «А за Антиминсом надобно в Москву идти, к самому феогносту. Ходьковский игумен не вправе того разрешить. На новую церкву надобно благословение самого Высокопреосвященного». «Ладно», — перебил он сам себя бросив молчащему, но побледнелому ликом младшему брату. «Крест не вывели! Да крана боять о том!» Церкву рубили клетью. Только мы, когда дошли доверху, задумались. Следовало кровлю церкви выводить покруче. А еще главка, еще маковица луковкою, а еще крест. Занадобились под мостья. Порешили сперва срубить главку с крестом, покрыв луковицу осиновым лемехом, а потом уже сводить кровлю. Короткое лето меж тем стремительно близило к своему завершению. Потемнело еще крепкая, но уже немолодая зелень берез, осины под ветром отдавали жестяным звоном отвердевшего листа. Выколосились травы, вывелись птенцы в гнездах что сооружали крылатые насельники леса в те же сроки, что и братья Кирилловичи свою хижину. Подходил и проходил август, но постройка близилась к завершению своему. Уже Варфоломей мастерил узорный охлупень с православным крестом на месте головы коня, который венчает крестьянские избы да боярские хоромы тоже. Уже натесан долгий лемех, которым они закроют кровлю храма на второй слой, уже опущено светлым осиновым лемехом, посереет засеребриться, луковичная, трогательно протянувшаяся ввысь главка. Братья сидят, отдыхая на отёсанном бревне, ради не взятом в дело. И Варфоломей наконец-то решается вопросить о главном. В чью честь? Какого святого будет именовано срубленная ими церква. Задувает холодный ветер. Стефан накинул на плеча сверхвлажный от пота рубахи суконный зипун. Он покусывает травинку, медлит, сплевывает травинку и говорит непривычно мягко, поглядывая в далекую заречную сторону, где сейчас на тонкой, голубизне небес, проплывают караваном сизые далекие вереницы летних успокоенных облаков. Не терзай ни себя, ни меня, и не прошай о том, что и сам знаешь. Мать тебя еще в утробе носила, когда ты трижды прокричал в очреве на всю церкву бают. Тогда же тебя и нарекли учеником Святой Троицы, еще до рождения, еще и пастырем многих иных именовали. Так что по самой Божьей воле надо б на церкву осветить во имя Святой Троицы стефан опять как бы устранил от выбора самого себя но варфоломей нынче не заметил того он низил взор лицо его горело пунцовым огнем я и сам так думал степа признался он наконец всю жизнь но как ты старший за место отца мне да к потому послушание ради он совсем смешавшись замолк ладно Стефан встал, ободряюще хлопнув по плечу младшего брата. «Не надо! Не сумуй! Пойдем лучше охлупень подымать!» Они трудятся еще сегодня, и завтра, и третий день, довершая самую тяжелую работу. Наконец подходит то, чего Варфоломея ждал уже давно, втайне страшась они стоят сами любуясь своим детищем и так не хочется думать о начальстве хлопотах воле власть имущих но все это надобно дабы утвердить созданное ими в миру довершишь сам спрашивает стефан туго затягивая пояс своего зипуна смотри со священниками приду они троекратно целуются и в с падающим сердцем следит, как сероваленная братняя свита медленно исчезает в кустах. Сегодня вечером ему самому быть хозяином, одному топить печь, одному молиться, одному думать, и уже некому пересказывать ему будет творение святых отцов древности, как то делал Стефан едва ли не каждый вечер, уже лежа в постели. Спали по-прежнему на полу, впрочем, насушив для матраса высокой речной травы, которая приятно шуршала, уминаясь, когда укладывались спать. До того, чтобы срубить себе встроенную кровать, руки все как-то не доходили. Утром, выйдя из двери хижины, Варфоломей обнаружил большого волка, по-хозяйски усевшегося прямо у церковного крыльца и с любопытством, но без страха, уставившегося на медленно подходившего к нему человека. Варфоломей вовремя остановился, заметив, что зверь весь напружинился, собираясь прыгнуть. «Уходи!» — сказал он, возможно, тверже, и повторил. «Уходи! Повелеваю тебе!» И, поднявший крест, громко стал читать. «Возвеселихся орекших мне, в дом Господень пойдем. Аз же множеством милости Твоей я, Господи, вниду в дом Твой. Поклонюся ко храму святому Твоему в страсти Твоем, Господи. Наставимя правдою Твоею, враг моих ради, исправи пред Тобою путь мой. Да без преткновения прославлю Единобожество Отца и Сына и Святого Духа». Волк заворчав, Не дослушивая конца молитвы, встал и оглядываясь, удалился в лес. После Варфоломей так и не умел понять, просто ли то был лесной зверь или наваждение бесовское. И ежели зверь, то почему на него так подействовала молитва? Он впервые молился в церкви, пустой, неосвещённой, без икон, поставившей перед собою на престол Так же еще неготовый, неосвященный, не обвитый вервием и не засланный антиминсом, даренный Анисимом медный крест, молился истово, на деле, на время позабыв обо всем, уйдя в себя и молитву, и чуя, как и вправду в груди разогревается и растет неведомое тепло. Господи, к Тебе воззвах и к Тебе вопию, дай мне силы на подвиг, коего мне не можно уже Не свершить, дай силы к деянию, Дух тверд, созижди во мне. Впереди осенние дожди, потом зима, Ничто еще толком не готово, Не собран снедный припас, Даже не нарублено и не наношено дров на зиму, Но он верит. А ведь надежда и вера — Самое главное, чем жив человек, Что бы он ни творил И в какой бы тягости не обретался. Глава шестая. алексей нынешний всесильный наместник митрополита фиагноста был гневен. После того, как Ольгерт взял Вильну под братом Евнутием и в союзе с Кейстутом и Любортом, составив своеобразный триумвират среди прочих, Гедеминовичей утвердил в Литве свою, непререкаемую власть, хрупкое равновесие, установленное было На Великой Русской равнине стараниями калиты грозило рухнуть в ничто. И Тверь, и Нижний, да и Ярославль, коли так повернет судьба, грозили подняться противу Москвы. Само Великое княжение качалось на волоске, и ежели бы не странная любовь хана Джанибека к Симеону, не весь чем бы и окончила для Руси ордынская смута, восставшая там со смерти Узбековой. А тут еще и Новгород, и Рязань, и свейские немцы, и божьи дворяна, орденские рыцари, будь они неладны, и церковные смуты в Новгороде и Твери. Ежели теперь Ольгерт повернет полки на Русь, и ежели тогда, а тогда обязательно, Константинопольская патриархия откачнет от московских владителей и возложит свои упования на Литву, Все дело покойного Ивана висело на волоске. И как нелепо, как не вовремя князь Симеон затеял этот развод с Евпроксией, грозящий возмутить многих и многих, тяготевших доселе к Москве смоленских и северских князей, и оттолкнуть, да что оттолкнуть, уничтожить, обрушить все шаткое здание московской государственности. Все дымом, все прахом. А тут еще при ревизии своего, можно сказать, родного, родимого Богоявленского монастыря обнаружились такие упущения церковные, мягко сказать, упущения, которые грозили не спровергнуть и всю монашескую жизнь, похерить саму идею иночества на Москве. Старец Геронтий был едва ли не один достоин монашеского звания на весь монастырь и за время его поездок то во Владимир, то в Переиславль, то в иные грады и по волости, обитель вовсе стала домом тихого вечернего отдыха, а не вместилищем страждущих подвига духовного. Он с отвращением вспомнил свой давний спор с византийским патриаршим клириком, прибывшим в Москву. И как он тогда метал бисер, говорил об Исихии, о чувственном постижении божества, о свидетелях воскресения Христова. А клирик слушал алексея едва ли не зевая, морщась при словах о родине и о том, что уния с латинами «погубит и Русь» и саму православную веру. Говорил об Исихии, то есть Исихазме, мистика-аскетическом учении в Византии XIV века, возможность чувственного постижения божественной энергии посредством аскезы и иных духовных практик. Про себя думал верно, что ежели состоится уния, то и богословские споры исчезнут сами собой. А мыслить о родине, полагать, что именно их языку надлежит возглавить сущее, вообще глупо. Не все ли это равно? Сколько уже теперь различных языков на Руси? А сколько в Византии? Славяне и готы, армяне и греки, и савры и болгары, фракийцы и евреи. Не все ли равно в самом деле, кто из них кто? И зачем это выяснять? Объединяет людей в государственном теле единая власть, законы и церковь. Любой человек-палатина или патриархата, и савр, грек, армянин или еврей, будет делать потребное автократору или патриарху, независимо от племени и языка своего. Ему, этому гладколицему, ухоженному, в расчесанной бороде греку, выгодное место секретаря при патриархе и личное благополучие были куда важнее всех богословских споров. И как он тогда вопросил Алексея с тонкой улыбкою, а что ежели Ульгерт примет православие не станет ли именно литва а не русь великую православной державой тогда в споре присные поддержали алексея но вот он видит сейчас грозно осельневшего ольгерда как и предсказывал византиец, а на руси все в дрые врозь безграмотные сельские иереи, по сути неотличимы от крестьян падение монастырских нравов, что в Обскове и Новом Городе уже способствует возбуждению прежней богомильской ереси. И розни князей, и дело боярина хвоста Басоволкова, обида Вильяминовых, борьба боярских самолюбий. Как скрепить все это расползающееся людское сонмище? Где люди, способные к духовному подвигу? Усиление великокняжеской власти при Иване Калите угрожало политической независимости боярства. И это вызвало недовольство части бояр во главе с Алексеем Петровичем Хвостом, Босоволковым. После того, как выступление бояр окончилось неудачей, Алексею Хвосту пришлось бежать. В 1355 году Иван II Красный назначил Алексея Хвоста тысяцким сместив с этой должности брата своей жены Василия Вильяминова. В феврале 1356 года боярин хвост был найден мертвым. Тут он узрел одиноко стоящего на дворе высокого по одежде судя инока, вовсе неведомого ему. Память на лица была у Алексея исключительная. «Новый пришелец с новыми корыстями». Он коротко хмуро кивнул просителю, веля приблизиться. Но в это время к нему подошел монастырский кейлорь, заменяющий ныне ушедшего по старости на покой игумена, протягивая лист с исчислением истраченного обилия. Изруганный давеча алексеем всю ночь пересчитывал, и вот стоит с оправдательной грамотой в руках, наивно полагая, что в этом все и дело. Кем его заменить? ну кем алексей протянул руку принял плотный лист морщись бегло просматривая его упущение не здесь не в этом а в том что монастырь з рима становится какой то торговой лавкой а не домом божьим произнес по прежней привычке греческое присловие на которое сперва даже не поняв откуда и по что ибо келлорь не знал по гречески Последовал тоже на греческом ответ поговорка, принятая в Царьграде. Он с удивлением глянул. Высокий инок стоял прямо него, сдержанно улыбаясь. «Здесь ли стоишь ты, мой гость, из Каринфа прибывший?» произнес он на классическом древнегреческом. И прохожий инок отозвался ему с легкую запинкою, но тоже перейдя на старогреческий. С миром пришел я к тебе и мольбою смиренной. Келарь был забыт. Вернее, ему было брошено повелительное принять и устроить. А на робкое возражение об отсутствии нынче пустых келей Алексей царственно возразил. «А моя? У меня и устрой!» Затем, уже вовсе забыв о Келаре-настоятеле, повел Стефана к себе, сходу выяснив, что знание греческого — далеко не единый талант радонежского гостя, что он из Радонежа, что он из ростовских насильников, сын покойного великого боярина ростовского Кирилла, что учился в Григорьевском затворе, где постиг и богословие, и греческий, и даже начатки латыни, что мыслит с братом вдвоем создать новый скит под Радонежем, что тоже разделяет взгляды молчальников и сихастов. Все это он выяснил сразу и вдруг, почти походя, как умел Алексей, остро присматриваясь во время беседы к своему гостю и прикидывая, на что тот способен и как далеко может пойти. Стефанова брата Алексей вообразил себе эдаким увольним тугодумом, для которого старший брат почти икона, и еще раз внимательно озрел родонижанина с коим они сейчас сидели за трапезою, хоть и не роскошную, но пристойную нынешнему сану алексея К трапезе был приглашен старец Геронтий, и тоже не без умысла. Алексей желал проверить свое впечатление сторонним, третьим, более объективным, чем его собственное. И Геронтий, встав из-за стола, беглую улыбкой одобрил алексеев выбор высокопреосвященного Преосвященного нет в ограде», — отрывисто повестил алексей Стефану в конце разговора. «А основанием новых обителей ведает токмо он Ну а вас с братом я ему сообщу непременно. И вот что. Владыка будет днями в Переиславле. Я пошлю ему весть. А уж вы с братом сумеете расположить к себе Преосвященного, хотя бы знанием греческого». Алексей бегло улыбнулся, произнося это. Знанием греческого митрополита Грека прилестить было легче всего. Алексей не высказал Стефану ничего более, полагая, что не пришло время предлагать этому боярскому сыну намеченное для него Алексеем. Хотя в том, что Стефан не останется надолго в лесной чащобе, у него сомнений не было. Однако каждому на пути к цели надобен свой искус. Лучший воевода тот, кто начинает простым ратником. Мастер должен сперва побыть подмастерьем, церковный деятель простым иноком. Отметив про себя похвальную умеренность Стефана в еде, достаточно в народе молвы о монахах-чревоугодниках, Алексей отрывисто посоветовал, скорее повелел Стефану завтра осмотреть Москву, и, не стряпая больше, пуститься в обратный путь, дабы успеть к фиагностову приезду в Переяславль. Стефан так и поступил. Он все еще не мог опомниться, ибо нежданности начали на него сыпаться с самого утра. Москва оглушила многолюдством и какой-то бесшабашной бодростью горожан, гордых собой и задиристо веселых. Где-то под самым городом Усталого путника Давича зазвала к себе и накормила сердобольная горожанка. Потом последовала эта нежданная встреча с алексеем совместная трапеза с самим наместником митрополита. Затем, да, конечно, древний Ростов был преисполнен каменного узорочья И Владимирские соборы казались сыновития и значительнее московских, небольших по сравнению, но и как-то по-своему уютных, и даже праздничных, но сам город, лавки, ломящиеся от товаров, суета торга орга, изобилие иноземных гостей, фрязинов и ордынцев, крики зазывал проезжающие верхами бояре в дорогой среде, скопление на реке под горою лодий, паусков, насадов, чат и дым литейного двора. Здесь чуились жизнь, молодость, дерзновение. Коих уже явно не хватало старинным городам Залесья, пережившим славу свою. И Стефан как-то сразу поверил в Москву, прикипел сердцем, потянулся сюда, сдерживаемый лишь тем, что Алексей не предложил ему явно остаться у Богоявления, да еще обязательством перед братом, про которого мгновениями он даже позабывал. С раскаянием, впрочем, вспоминая о Варфоламее, который ныне ждет, не дождется его возвращения. Он выстоял вечерню, оттрапезовал вместе с Алексеем, что, наезжая в Москву, обыкновенно останавливал у себя, в келье Богоявленского монастыря, которую так и держали для высокого гостя. килейник уже изготовил постель для Стефана, уже и снедный припас на дорогу был ему приготовлен, и вот он стоит рядом, со вторым по значению церковным иерархом на Руси, нежданно вознесенной судьбою на эту головокружительную высоту, и молится самозабвенно, ликуя Господа и всю славу его за этот непрошенный дар. Алексей уже спал, тихо всхрапывая, а Стефан все лежал в темноте, перебирая впечатление дня, и не мог уснуть. Жаль было потратить на сон, Эти редкие часы при общении к той жизни, о которой доднесь он мог токмо мечтать. Смутин возвращался к себе в лесную чищобу Стефан. Слишком ничтожной кинулась ему в очи теперь их малая церковка. Слишком неисходным, и все предприятие, вся грядущая жизнь в лесу. Он рассеянно обозрел кучу нарубленного валежника. Брат нешуточно готовился к зиме, рассеянно похвалил Варфоломея, который весь засветился, узрев старшего брата, опрятно уставил стол ихнюю домашнюю снедью, столь жалкую перед тем, что ел он на Москве, что у Стефана едва не навернулись слезы на глаза. Он достал из дорожного мешка копченого осетра, бросил на стол. Нарежь. Потом бережно извлек устав, часослов и на престольное евангелие, подаренное Алексеем. Но брат не обрадовался о сетру, больше книгам. Поглядел на него жалобно, сдерживая готовый вырваться вопрос, но не спросил, смирил себя. Когда окончили трапезу и помолились, Стефан сказал как бы в пустоту: "Из утра идем с тобою в Переяслав. Феогности будет там. Я говорил с Алексеем. Варфоломей зарозовел весь, помолодевший ликом, но опять ничего не спросил и молчаливо начал собираться в дорогу. Первая, едва заметная трещинка прошла между братьями, не разведя, не поссорив их, но как бы означив грядущее невдолге разделение судеб того и другого. Глава седьмая В Переиславле, церковной столице московского княжества, феогноста ждали давно. И, едва заслышав о приезде митрополита, к нему в палаты устремились иереи всех чинов и званий. Монахи и игумены местных монастырей с многоразличными нуждами, вопросами, тяжбами и просьбами. Однако феогност устал из дороги не принял никого и, сотворив краткую молитву, улегся спать. Здесь, в Переиславле, в раз и навсегда отведенных ему монастырских палатах, он чувствовал себя лучше, чем в крикливой Москве или пустеющем гордом Владимире. Он лежал, подложив повыше тавтяное взголовье под голову, натянув вязаную собачьей шерсти ночную скуфью и наслаждался теплом горницы, покоем и уютом высокого удобного ложа. Чуть слышно потрескивала доброе ярого воску свеча в высоком кованом византийском стынце. Пламя слегка колебалось, и тогда по строгим ликам иконостаса пробегали тени и блики света, словно святые, слегка приподымая левую бровь, шептались друг с другом, о какой-то высокой тайне, невысказываемой словами земного языка. Он привык на Руси к часовым рубленым хоромам, оценил их, благотворную для нужд телесных, сухоту и легкоту воздушную. И сейчас, лежа в своем покое, вдыхая запахи горячего воска и сухих сосновых бревен, невольно припоминал ледяное и сырое ордынское кирпичное узилище куда его ввергали год назад, требуя полетней дани. Он все-таки переупрямил и муфтия, и козы, раздал взятки на огромную сумму в шестьсот рублей, но от полетней дани, ссылаясь на прежние упряжения Батыевы, отрекся, сохранив свободу русской церкви. От тех тягостных дней мысли его перенеслись к прежде бывшему к тому времени, когда он впервые увидел деревянную, показавшуюся ему убогой Москву, и презрительно бросил калите свои слова о прилепом каменном зодчестве, теперь, быть может, и не бы им так легко в лицо великому князю. А Иван Данилович не только мастер пел, но и распорядился зиждительством четырех каменных храмов. Нет, он так и не полюбил калиту и наеммиона перенес частицу нелюбия к родителю а жил с ними с тем и другим и труды прилагал к возвышению московского княжества нынче после ордынской беды когда семмеион уехал не дождав его из сарая Феогносту вновь припомнилось свое притушенное было алексеем нелюбие алексей вот без него он Уже не чаял своей судьбы. Наместник стал ему за последние годы попросту необходим. Алексей Нитокма отправлял все хозяйственные дела церкви, но и освобождал митрополита от значительной части судебных дел по Номаканону, правил монастырями, вел переписку с Цареградом и Ордой. Ради Алексея надобно было терпеть... И даже любить князя Семеона. Хотя на его фегностov взгляд великому князю московскому не хватало спокойствия характера и возрасту. Именно потому почти проиграл он спор с Суздальским князем, быв вынужден отступиться от Нижнего Новгорода. И ежели бы и не пристрастие Дженибекова, не чем бы окончил преуспев прочими князьями Владимирской земли. Теперь явно близит роковой спор с Литвою. Окажется ли семион на достойной высоте в этом состязании? Как жаль, что литовские князья отвергают святое крещение. Как жаль! Сколь многое сосредоточено теперь на этом молодом и излихо порывистом москвитянине, которому все же Явно не хватает мудрости и сугубой твердоты. Вот и новый брак не прибавил радости великому князю. О, что сие? В греховном и бесстыдном поведении Семен словно бы не замечен и противоестественным пороком не подвержен отнюдь. Надо бы на вновь и опять поговорить с алексеем да наставит великого князя Семена на путь правый. Ежели надобно, да устыдит. Потрескивала свеча, митрополит смежил вежды. Задремывая, вновь возвращался мыслью То к далекой родине, страждущей от турок, То к византийским богословским спорам, То к литовским неспокойным делам. Церковь православная неотвратимо приближалась К великому испытанию, и неясно было даже, Устоит ли она в веках, не погибнет ли, попранная латинами уже днесь, на глазах последних ее защитников, последних истинных христиан. Утром феогност поднялся рано. Предстоял трудный и хлопотный день. Праздничная обедня в древнем Перейславском соборе, а вслед за тем прием многочисленных просителей, разбор дел церковных и прочее, и прочее. На митрополитчу службу стеклись попы чуть ли не со всей волости, откуда-то из лесных глухоманий, с забытых богом погостов, из берендеева и волжской Нерли. Приезжали кто верхом, кто в телеге, кто и пеш, с дорожными посохами в руках, вздев единую ветхую праздничную ряску из потертого и порыжелого бархата, даренного ближним бояринам еще отцу или деду и бережно передаваемую из рода в род. Входили в алтарь испуганно сияющие, спеша принять благословение у самого, с просветленную жадную радостью расхватывали освященный митрополитом хлеб, кусочки просфор с вынутыми из них частицами, бережно ели, стараясь не уронить ни крошки святыни хор собранный из лучших певцов города стройно подымал на голоса праздничный распев низко и грозно гудел и казалось мгновениями звучащие волны колеблют каменный собор юрия долгорукова в своем размывчатом взбеге делая невесомыми своды храма в коротком перерыве когда задергивалась завеса царских врат фиогност приседал на горнее место отирал шелком потное чело. Когда-то такие вот многочасовые служения давались ему без труда. Годы катят к закату. Пора вновь и вновь хлопотать о постановлении Алексея на его место, когда что придет пора переселяться в жизнь вечную. Выходя со свитой из собора, мимо стеснившихся по сторонам, Открывая дорогу у главе церкви прихожан, феогност заметил двух молодых мужей, жадно уставившихся на него с немой просьбой, судя по платью монаха и мирянина, видимо, братьев. Монах был высок, сухоподжар и широкоплечь, со словно обрубленным резким очертанием лица и огненосным взором. упорный взгляд его глубоких глаз как раз и привлек внимание фиогноста а мирянин его спутник друг или брат выделялся в толпе светлую чистотою молодого лица схожие в чем то в ином они поразительно отличались один от другого заметив что фиогност замедлил шаги глянув на братьев и вопросил кто таковы монах проговорил поспешно и негромко просьбу о встрече. Потом, после отмолвил фиагност, взглядом отсылая просителя к протопопу: "Пусть разберет и доложит, может, дело разрешимо и без его обязательного участия". Передача наследства, вклад ли в монастырь части имущества, сколь многими из таких вот обыденных дел верующие все жаждут занять внимание самого главы Русской Церкви. Затем фиогноста отвлекли монашеские дела, и до позднего вечера, разбирая поземельные тяжбы, уча и налагая епитемьи, изъясняя тонкости служебного устава сельским иереям, феогност начисто запамятовал о тех двоих и припомнил лишь поздно вечером, перед сном, и то не в раз, а по докладу килейника повестившего, что дети боярские из города Радонежа. Стефан и Варфоломеи мыслят устроить вдвоем монастырь и пришли за освященным антиминцем. И о том, где ходатайствует Алексей, прося отнестись к просителям со вниманием. Только тут с опозданием феогност вспомнил о грамоте Алексея, вернее, о приписке, которой сопроводил наместник отчет о делах всеецкой митрополитии Волости. подумав фиагност вздохнул и как ни был усталым все же решил принять их просителей тотчас не откладывая дабы испытать в серьезности и строгости намерения проси приказал он к те двое вступили в покой теперь в свечном пламени он мог рассмотреть их внимательнее у монаха и его младшего брата лица были отнюдь не рядовых мирян и фегноз поначалу усомнившийся мало ли кто дерзает на высокое не имея и представления о том что ему надлежит знать несколько оживился благословив и подняв с колен братьев он усадил их на лавку и еще помедлил разглядывая и раздумывая нет Выслушать того и другого стоило определенно. Стефан, как звали старшего из них, был, как оказалось, иноком монастыря, что на Ходькове, но желал всенепременно устроить пустынно жительство. И не он даже, а его младший брат, молчаливый отрок, а с упору почти не проронивший слово. Феогност с некоторым удивлением выслушал обо всем этом, осторожно вопросив, не лучше ли молодшему такожде вступить в обитель брата своего, дабы там пройти подвиг послушания. Светлоокий юноша тут только, отрочески зарозовев, разлепил уста и, повергнув фиагноста в еще большее изумление, возгласил. «Владыка, мы уже и церкву срубили, и хижину с кельей. Только осветить осталось». «Да, в ней эту наша с братом мечта, и моя. Родителя вберег до успения, не то бы давно уж». Он не кончил, смутившись и опустив очи. Во всем этом была какая-то крестьянская неуклюжесть, основательность и прямота. Так вот работящий смерть, порешивший нечто, молча берет в руки орудие и делает потребное ему, а после того, как свершит. Молча кажет, почти не прибавляя слов к делу. «Срубили церкву? Вдвоем? Без помощи?» Братья согласно кивнули головами. Феогност с любопытством принялся расспрашивать, коего рода и семьи тот и другой. Оказалось, и роду непростого, из великих, правда, зело обедневших ростовских бояр, позже переселившихся в Радонеж почему Стефан научился грамоте и книжному разумению в знаменитом Григорьевском затворе Ростова-Великого. Удивление фиогноста и вместе невольное благорасположение к обоим братьям росло. Он незаметно, рядом вопросов, заданных как бы между делом и вскользь, проверил литургическую грамотность Стефана, опять с удивлением убедясь, что он многоосновательнее подготовлен, чем иные иереи, сущие на службе церковной, и тем паче, чем многие мнихи и монастырей, даже столичных. Удивление и уважение к гостю укрепилось совсем, когда Стефан произнес несколько фраз по-гречески. Заинтересованный всерьез, забыв о времени и сне, феогност, ударив в подвешенное блюдо, вызвал келейника распорядясь подать то, что осталось от трапезы. Холодную рыбу, хлеб, яблоки и брусничный квас, предложив братьям вкусить вместе с ним, и уже за едою мог оценить по достоинству своих молодых гостей. Удивительные русичи, сидевшие перед ним, ели опрятно и красиво, с полным уважением к пище и ее дарителю, но вполне отчуждаясь, животной жадности голодного простолюдина, что тоже весьма приглянулось ученому-греку. Он все яснее и яснее видел, что эти сильные и привычные к труду люди с рабочими твердыми руками все же именно и сугубо принадлежат к духовно избранным, к лучшей, вятшей части общества и принадлежат к ней не только по рождению и давнему боярству своему, но сугубо по благородству духа и нравственному воспитанию, что фиагност не мог не почитать более высоким по лествице человеческих ценностей, чем родовое наследственное право. «Все же», — отирая руки полотняным убрусом и откидываясь в своем креслице, произнес фиагност, «Все же, по что не вступить вам обоим, в один из сущих монастырей, куда, по слову моему, приняли бы тебя и тебя даже без всякого вклада. «Владыка», — серьезно ответил Стефан, — «пойми и ты нас, не только ему церковь срублена этими руками». Он слегка приподнял, показав твердые задубелые ладони в мозолях с потемнелую и до блеска отполированную «Рукоятями топора, тесла и заступа кожию мы и путь иночески избрали себе». Младший вторично разлепил уста, сказав, «Хотим яко древле и старцы египетские, в тишине, в пустыне». И опять он не окончил, зарозовев. «Споры и несогласия сотрясают ныне церковь православную», со вздохом вымолвил фиагност внимательно глядя в лицо Стефану. «Многомысленные мужи, надобные и столичным киновием града Москвы, слыхал то о диспутах в ограде Константина в Эрлаама с Григорием Паламою?» «Фаворский свет?» — трепетно вопросил младший. «Дошло и до нас», — ответил, слегка пожав плечами Стефан. «Токма владыка не нов сей спор» еще древлие мнихи знали об исихии и были ззело искусны в умном делании и григорий синаид токмо повторил и напомнил сказанное некогда другими учителями церкви василием великим григорием низким Дионисием ареопогитом и иными многими упираю на то владыка что спор не нов стефан поднял на фиагноста пронзительный загоревший темным огнем взор праведника и пророка. Не потому что жажда умолить труды и старания обоих григориев, синаиты достойного паламы, а затем, дабы указать на их сугубую правоту. В Орлаам же чится выказать не только то, что ошибаются старцы афонские, но и то, что с первых веков ошибались все подвижники, принимая за образ несотворенного света призраки их собственных мечтаний хоть и не говорит о том прямо а сие ересь сугубая жаждущая умолить и извратить учение христа он запнулся умолк было утупив взор решившись однако продолжать вновь поднял очи на фиогноста нам с братом было видение враг рода человеческого в виде некоего фязина «Явил себя, и так уж дирек, Бог где непознаваем и даже сам, возможно, не знает о себе. А посему нет ни греха, ни воздаяния. И много-много, о чем глагол эти соромно и непошто». Феогност глядел задумчиво. Ему приходило выслушивать о чудесах и видениях ежеден, но тут братья, видимо, говорили ему правду. Помолчав, рек, не то подсказывая, не то утверждая. Палама молвит, что триединый Бог проявлен в энергиях, пронзающих весь зримый и конечный мир. Слыхал ли ты об этом? Слыхал, — ответил Стефан. И могу повторить здесь мысленные доводы, изложенные Паламою. Божественная энергия — это есть сам невидимый образ божественной красоты который боготворит человека и удостаивает личного сближения с Богом. Само вечное и бесконечное Царство Божье, сам превосходящий ум и недосягаемый свет, свет небесный, бесконечный, вечный, свет, обоживающий тех, кто его созерцает. Так глаголят святые отцы, примолвил, как равный равному. Стефан говорил, не запинаясь, словно вычитая по Писанному. «Бог обнаруживается не по сущности, ибо никто никогда Божью природу не видал и не раскрыл, но по силе, благодати и энергии, которая является общей Отцу, Сыну и Духу». Сущность Божья отлична от присущей ей силы и энергии, во-первых, тем, что энергия истекает из сущности а не наоборот. Во-вторых, так уж де, как все непознаваемое и познаваемое, мы в нашем зримом мире можем воспринять лишь зримые следы работы высшего божества. Божественная сущность является трансцендентной, а божественная энергия имманентна. Последнюю фразу Стефан произнес по-гречески. Божественная сущность высшей энергии. Она токма проста, Энергия же проста и многообразна, сущность едина, энергии же считаются множественными. Сущность и энергия различны, как реально сущее и присущее, присуща же божественная энергия. Энергия божья как и все, что применительно к Богу, считается относящимся к сущности и вечным, ибо она не сотворена, а извечна и свет просиявший на фаворе, видимое проявление божественной энергии, как и считали сами древние святые отцы. Таким образом, через осияние нетварным светом божественной энергией человек может, возвысившись над вещественной двойственностью, достичь мысленного рая, обожиться не только душой умом, но и телом, стать богом по благодати и постичь весь мир изнутри, как единство, а не как множественность, ибо только благодаря этой энергии един столь дробный и множественный в своих формах мир. Беседа явно уже перешла за ту грань, где беседует владыка с просителем или подчиненным, и уже время приближалось к полуночи, когда, наконец, феогност утомленно прикрыл глаза, а стефана умолк на полуслове, беспокоясь, не утомил ли из лиха митрополита. «Все возможно, — думал меж тем феогност, — возможно и то, что из таких вот, как эти двое, возникнет и процветет новая русская февоида. И не погибнут, а спасены будут духовные откровения афонских старцев, а с ними не смеркнет и гаснущий огонь Византии» и истинное, глубокое православие прозябнет и расцветет в этой северной стороне. Теперь на склоне лет он более был расположен поддерживать вечное, духовное, то, к чему нет предела и смерти, чем тленные и сиюминутные подвиги кесарей и князей. Феагност опять припомнил свой ордынский плен и зябко перевел плечами. «Надобно укреплять церковь!» «Добро!» — изрек он, наконец. «Пошлю с вами Иереев с Антиминсом, да осветят выстроенный вами храм!» Феогност опять помолчал и остро оглядел Стефана. «Однако и то, — примолвлю сыне, — по всякий час, когда умысляешь о том, Жду тебя у Богоявления на Москве. Понеже нам у себя надобны таковые, как ты, мнехи, и ты и отроче. Обратил он взор на младшего, помысли сугубо о пути своем. И тебе не закрыты врата вместе с братом в обитель Богоявления. Притужены суров подвиг пустынножительства. Младший улыбнулся светло и в третий раз отвёрнул уста отмолвив кратко. «С детских лет еще хочу, владыка, узреть и фаворский свет!» Он опять не договорил до конца, смутясь и опять улыбнулся, совсем как дитя или ангел, слетевший с небес на землю, ясно и прямо глядячи на митрополита. И слов возразить ему у Феогноста не нашлось. Глава восьмая Снова валили дерева, дорубали под клет, ладили крыльцо на стояках. Казалось, это никогда не кончится. Оба вымотались, но Стефан гнал и гнал, как будто бы в хождениях в Переяславле-Москву обрел какую-то новую энергию. Варфоломей старался изо всех сил. Угождая брату, делал подчас лишнюю работу, но так хотелось услужить Стефану и наивная надежда была тем самым привязать его к их обители. варфоломей даже не подозревал о тех искусительных страстях что бушивали в братней душе почему и старался стефан сделать все погоднее дабы младшему брату легче было потом когда варфоломей чуял но не хотел верить что стефан уйдет а стефан чуял в свою очередь что брат останется, хоть и не говорил с ним об этом. Так вот и шло. И подошло, наконец, жданное, когда на исходе дня в лесу послышались голоса, конский топ и звонкий голос Петра, окликающего братьев. Петр выбирался из лесу сияющий. «Ведь едва нашел!» «Затес идти, смолой залила не видать!» Опомний своих попов в болото увел. Еле выкарабкались оттудова. Фугиостовных посланцев было четверо: два священника, псаломщик и диакон. Старый священник ехал верхом, сугорбись в седле, прочие шли пеши. Всемером в хижину едва влезли, едва разместились. Посланцев владыки надо было накормить, и Варфоламей Ублаготворяя дорогих гостей, щедро нарезал остаток принесенного Стефаном копченого осетра. Достал нарочито испеченные к этому часу калачи, сварили укроп из прежних дарений. Гости, в свою очередь, принесли сыр, яблоки и еще мягкий ржаной хлеб. Трапеза получалась отменная. Впрочем, старый священник, предводитель всего своего невеликого стада духовного, отстранивши трапезу, сразу полез осматривать церковь. Долго и въедливо выяснял, положен ли в основании алтаря четвероугольный камень, к счастью, не зарытый братьями. Да как поставлен крест, да содеяны ли надрезы на столпах престола, дабы удобно было обвивать престол вервием, да есть ли отверстия для гвоздей, да добыты ли гладкие камни для их забивания. По мере того, как обнаруживалось, что братья Кирилловичи все содеяли по канону, лик старика прояснялся. И он уже глядел благожелательным оком, разрешив себе даже накратко присесть. Но и тут предложил Паки отложить трапезу и на последних каплях вечернего света совершить полагающуюся накануне освящения церкви малую вечерню со всеношным бдением. Спутники старика явно не вельми обрадовали отложению трапезы. Петр так и вовсе нахмурился, а у Варфоломея, напротив, разом пересохло во рту и сильно забилось сердце. Вот оно подошло. То, ради чего были все труды в надрыв и свыше сил, то, чему он порою почти переставал верить. О трапезе он вовсе забыл. Вступили в церковь задернули самодельную завесу алтарной преграды зажгли единую свечу ибо стемнело уже сильно ибо свет и багряные светы солнца в узких церковных окнах не позволяли различить уставные строки служебника вот в холодном пахнущем сосною воздухе нового храма потек тоненький аромат ладана священник крестообразно взмахивая кадилом, осеняет закрытые царские врата слава святей единосущной животворящей и нераздельной троицы всегда ныне и присно и во веки веков дьякон стоя лицом к священнику подхватывает нежданно красивым и сильным голосом придите поклонимся цареве нашему богу придите поклонимся и преподем христу «Цареви нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу, цареви и Богу нашему, цареви и Богу нашему», повторяет при себя Варфоломей, удерживая радостные слезы. И уже дружно хором все они подхватывают избранные строки 103-го предначинательного псалма. «Благослови, Душа моя Господа, благослови си Господи, Благослови, душе моя, Господа. Господи, Боже мой, возвеличился Иси зело. Благословен Иси, Господи. Во исповедование ввели лепоту облегся Иси. Благословен Иси, Господи. Творя ангелы Своя духи и слуги Своя пламень огненный, дивно дела Твоя, Господи. На горах станут воды, посреди гор пройдут воды. Дивны дела Твоя, Господи! Вся премудростью сотворил Еси. Слава тебе Господи, сотворившему вся! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и пресно и во веки веков! Аминь! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Аллилуйя! Аллилуйя! «Слава тебе, Боже!» Они поют и служат. А на столе уже разложены священные предметы, надобные к завтрашнему дню. Срачится на престол, другая для жертвенника. Вервия, коим будет обвит престол, знаменующие узы, коими был связан Господь, когда его привели на суд первосвященников. Индития, верхнее одеяние престола, илитон антиминс в воздухе плоты для тирания престола розовая вода церковное вино каплила новые завеса алтаря святой миры и кисточка для помазания четыре губки для тирания престола антиминса и святой чаши свечи росный и простой ладан харугвь нарочито привезённая посланцами Тут же Святое Евангелие, крест, святые сосуды, лжица, копия, гвозди для укрепления престола и четыре гладких камня для забивания гвоздей, что Варфламей специально выудил в ручье. На аналое, близ царских врат, дискос, покрытый звездицей со святыми мощами. Словом, все потребное к завтрашнему освящению храма и алтаря. Совершивши службу, они идут гурьбою уже в полной темноте обратно в хижину, теперь уже, наконец, к праздничному столу, взбодренные, повеселевшие, а Варфоломей с трепетным ожиданием завтрашнего таинства освящения. За трапезою и после нее гости шутили, смеялись, на время отложив нужное к делу благочиние. Долго и бестолково говорили о том, что творится в большом мире. Наконец, помолясь, все они полегли спать. Для них сущее было привычным и повторяемым. Не то для Варфоломея, которому завтрашний обряд казался заменой и даже отменою всей предыдущей жизни с ее тихими радостями и непрестанным трудом. Даже грядущий собственный постриг не волновал так, как завтрашнее освещение церкви. Когда гости уснули, Варфоломей вышел к коням. Обнял знакомого гнедого за морду и поцеловал в нос. Конь жарко дохнул ему в лицо раскрытую пастью. От коня шел добрый дух. Он слегка вздрагивал кожей, отгоняя слепней, и изредка тяжело отмахивал хвостом, шлепая себя по кострецам. Так захотелось невесть с чего. Забыть на время свои монашеские труды, запрячь коня в саху и пройти неспешно, сжимая рукояти темно-блестящего рала, вздымая отдохнувшую пашню, глядеть, как трескается, расступаясь под сошниками затравенелая земля, и ни о чем не думать, совсем ни о чем. А так вот и идти за конём, следя, как растет и растет черная лента вспаханной земли, как хлопотливые грачи, налетевши стаей, роются в рыхлости, выклевывая червяков и личинок, а потом все эти озимые, волоча по полю за собою деревянную барану, чтобы те же проворные птицы не выклевали зерна. Как он любил лошадей! Из-за всех ограничений, положенных им на себя в преддверии монашеского подвига, тяжелее всего было ему, пожалуй, о расставании с конями. Он с трудом оторвался от гнедого, огладил гриву, подкинул корму, чтобы только еще миг побыть с добрым другом, и, наконец, вздохнув, свеси голову, отправился в переполненное свое жило. Стефан, белее лицом, сидел на крыльце. Ходил гнедово смотреть. Произнес, полувопрошая, полуутверждая. «Добрый конь!» толковый хозяин, коней не запускает. Ядавея копыта смотрел. Целы у всех и обрезаны ладом». Варфоломей уселся рядом с братом, чуя исходящее от Стефана тепло. «Сейчас ему одного не хватало» и мучительно стыдно было об этом думать, чтобы мать, покойная мать, пожалев, огладила его по волосам, или Стефан приобнял, притянул к себе, как изредка случалось, когда Варфоломей был еще юным отроком, и сказал что-нибудь пустое, вроде «не горюй» или хоть и ничего не сказал. И Стефан, кажется, понял. Неуклюже взъерошил волосы Варфоломею, вымолвил нарочито-грубо. «Пошли спать». Из утра освещали церковь. Отец Амфилохий, глава духовной дружины, все делал истово и основательно, так же, как и служил. После утреннего молитвословия и освящения воды он сам, дозволяя Варфоломею лишь помогать себе, приготовил воскомастих, кипящую смесь истолченного в порошок воска, белого и росного ладана, белой серы и прочих благовоний. Сам облачился поверх ризы в белую срачицу, запон. Тоже сделали второй священник и диакон. Вчетвером, с псаломщиком, отстранив братьев, внесли в алтарь через царские врата стол с освященной водою, крестом и всем необходимым для обряда. Кирилловичи, все трое, остались перед вратами, в церкви, являя собою как бы толпу мирян. Стефан хмурится, Петр переступает с ноги на ногу, а Варфоломей глядит на старшего брата. Сейчас там, в алтаре, отец Амфилохий окропляет святою водой с толпы престола, затем возливает на них крестообразно воскомостих. Слышно легкое шипение и снова крапит, а второй священник, отец Андрей с диаконом Чепигою, дуют на столпы, чтобы воскомастих поскорее застыл. Состав этот — воспоминание о той благовонной мази, которой Никодим с Иосифом Аримофейским четырнадцать столетий тому назад помазали тело Спасителя, снятого с креста. «Господи Боже, Спасителю наш!» Читая там Филохий, а Варфоломей шепотом повторяет за ним святые слова. Тянется через века, не кончаясь память о драме, совершившейся там, далеко, в жаркой Палестине, в начале первого столетия новой эры, и воскрешаемой в обрядах вновь и вновь, каждогодно и ежедневно. Тянется нить христианской культуры, по временам разрастаясь, Упадая и восставая вновь, Ныне утверждаемые и здесь, в этом лесу. Тянется, не кончаясь, живая связь времен, Память истории, токмо и сотворяющий человека разумного Из зверя и дикаря. Звучат песнопения и обряды, Сложенные столь давно, ежели помыслить, Что и голова закружится. Создатели их давно отошли к працам и вряд ли даже догадывали о тутошних нынешних последователях своих вот крапят с обеих сторон доску престола вознесу тебя боже мой царю мой и благословлю имя твое век и в век запевает стефан с варфоломеем благословен бог наш возглашает амфилохий братья поют теперь господь посет мя и ничитожимя лишит, на месте злачне таму вселемя на воде покой не воспитамя, душу мою обрати, наставимя анастези правды имени ради своего. Вот раздаются, заставившие Варфоломея вздрогнуть, тяжкие удары камней по головкам гвоздей. Каждому гвоздю свой камень. И опять предание уводит мысль, Не столетие назад, в жаркую Палестину, в шумный и пыльный город Иерусалим, где когда-то четырьмя гвоздями прибивали Спасителя к кресту. Утопленные головки гвоздей заливают остатками воскомастиха. В этот миг открываются царские врата, чтобы верные братья Кирилловичи могли созерцать начало созидания храма. Звучат молитвы. Отец Амфилохи читает, стоя на коленях и обратясь ликом к народу. Для Варфоломея всей миг исчезает понятие времени. Он весь там, и даже жар далекой Синайской пустыни словно бы опаляет его в глуши и холоде северных лесов. Вот принесли возливальник с теплую водою, красное вино и розовую воду, радостомну. Амфилохий шепчет молитву, потом трижды возливает воду и вино на престол, как при крещении, произнося «Во имя Отца и Сына и Святого Духа!» приносят плоты, коими посланцы митрополитов четвером отирают престол. «Коль возлюблено селение Твоя, Господи, сил!» — снова поют Кирилловичи. меня и сопом, и очищуся!» а мы шемя и паче снега у белюся в торе там филохий с отцом андреем престол помазует святым миром трижды крестообразно помазуется и антиминз все что добро или что красно но е же жить братья в купе я у миру на главе сходящее на броду на наброду аароню сходяще на омет одежды его Яко роса аэрмонская, сходящая на горы сионские. Яко там у заповеда Господь благословение и живот до века. Дьякон с псаломщиком приносит срочицу и вервие, коим крестообразно обвязывается престол. Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его. Варфоломей глядит, селись представить себе облачаемого Христа и вправду что-то живое, телесное мелькает, белее перед его мысленным или реальным взором. Блазнит странное чувство. Труд его рук у него на глазах как бы отделяется, отдаляется, превращаясь в святыню. Даже растерянность восстает, и некий страх. Все ли они содеяли как надо, когда рубили храм? Не обидят ли ни отца амфилохия? а то высшее начало, что незримо опускается сейчас, овеивая святостью груду бревен, сложенную клетью и перекрытую крутою кровлей, становящуюся теперь церковью, местом святости, местом сопряжения земной жизни и небесных сил, незримо присутствующих в алтаре храма. Меж тем священники вдвоем приносят верхнее одеяние престола, Индитию, предварительно окропив ее святой водой, возлагают на престол илитон на Элитон Антиминс. Рядом кладут Евангелие и крест, покрывая все это пеленою. «Господь, воцарися, в лепоту обличейся!» Позади тяжелые лесные труды, венчаемые ныне торжеством освящения. И Варфоломей плывет... Плывет, как когда-то в юности, потеряв на миг ощущение своего тела. А Амфилохий кадит вокруг престола. Кадит — устроенный жертвенник, на который водружает священные сосуды, тоже покрываемые пеленой. Затем начинается освящение самой церкви. Отец Андрей окропляет стены храма святой водой, а Амфилохий помазует их миром, начиная с алтарного прируба. Затем крестный ход с антиминцем вокруг храма. Церковь твоя, Христе Боже, украсившаяся во всем мире кровью мучеников твоих, как пурпуром и багреницей, устами их вопиет к тебе. Не спасли людям твоим щедроты, даруй мир твоему жилищу и душам нашим велю милость. И странно видеть, как стариком Амфилохий трижды взывает перед закрытыми дверями храма. «Возьмите врата князя ваша, и возьмитеся врата вечная, и внидит царь славы». А хор изнутри отвечает. «Кто есть сей царь славы?» И на крохотную кучку людей в замершем лесу устроенной малой церковки задумчиво кружась падают последние осенние листья. Но вот посланец Фиагноста вступает в храм. Дискос с антиминцем утверждается на престоле, всех кропят, все прикладываются к кресту, и затем, затем начинается первая литургия в новом храме. В новоосвященных церквах службы обычно совершают семь дней подряд. Однако переиславские клирики столь долго оставаться не могут и уже на завтра устремляются к дому. Отвальная, устроенная митрополитчим посланцем, съедает значительную долю самых лакомых, так сказать, запасов. Впрочем, Петр обещал, как справиться с умолотом, привести мешок или два муки, и луку и вяленые рыбы на зиму. чуилось что ему не так-то просто. Хоть из трех земельных наделов кормить еще двоих мужиков, тем паче оба сына Стефановы, Климент и Ванята оставались у него. Глава девятая Проводившие гостей снова валили лес. Березы пожелтели. В высоком холодном небе тянули, уходя на юг, птичьи стада. Изредка доносилось свирельное курлыканье лебедей. Пролетали гусиные стаи. Тонкими опадающими цепочками спешили кряквы, уходя с порыжелых болот. Братья сидели на бревне, передыхая. «Видал ты Москву!» Вдруг ни с того ни с сего вопросил Стефан, и в голосе была жажда, было незримое досель. Варфоломей, еще ни о чем не догадывая, пожал плечами. «Ты запамятовал, я же был на Москве, когда городовое дело исполняли. Сам воротнюю башню рубил» и князя видел, да-да, самого Семёна Ивановича. Вот так от меня, как отсели вон до того пня, стоял, баял с боярами, молодой, с раком приятен. Он мог бы прибавить, что князь был одет в белополотняный летник, расшитый цветами, и зелёные, с красными каблуками и задниками сапоги, что рукава его, руда жёлтой рубахи, Схваченные шитым серебром наручами были продеты в прорези рукавов летника, не завязанных за спиною. И потому, когда князь, наказавший что-то боярам, стремительно пошел мимо, к коню, коего под усы держал княжной стремянный, показалось, что долгие рукава, словно опущенные крылья, летят у него за спиной. Все это очень хорошо запомнил Варфоломей, но не сказал ничего. «Обитель богоявления!» — мечтательно протянул Стефан, глядя куда-то вдаль с суженными и потемнелыми глазами. «Сам алексей наместник владыки, останавливает там, когда наезжает в Москву. Помнишь, феогност звал нас с тобою, меня и тебя к богоявлению?» Варфоломей опустил голову, выговорил как можно старательнее, стараясь объяснить брату. «Неужели мы для того затевали все это? Рубили клети, ставили церкву, приносили антиминс, освещали престолы и все такое прочее, ополчались на брань духовную, как ты сам говоришь, чтобы тотчас все бросить и бежать, убоясь трудов пустыножительских, церковь освященную бросить? Нет». «Я никуда не уйду от тела, кто бы и куда бы не созывал». Стефан, закусив губу, промолчал. Варфоломей в эти дни отчаянно старался угодить брату. Сочинял стряпню повкуснее, кухня лежала на нем. Перехватывал работу, бился изо всех сил. Стефан, видя это, мрачнел все более и более. Решительное объяснение произошло через неделю. «Не могу я тут!» — с гневной болью выговаривал Стефан. «И зря ты бьешься с кухней. Все это суета-сует. Тяготы меня не страшат. Но мне и в Ходькове не с кем было говорить. А тут? С медведями разве?» «А со мной?» — подумал Варфоломей, но не вымолвил того вслух. В общем-то, он понимал, о чем бает Стефан его Варфоломея Стефан мог только учить, беседовать на равных и учиться самому. Тут было ему ни с кем и не у кого. И читать нечего. Кроме двух трех богослужебных книг, почти наизусть вызубренных, у них ничего с собою не было. А там, на Москве, Стефану делались доступны все те книжные сокровища, что собирала и продолжает собирать наместник алексей и все те греческие книги что имелись в библиотеке фиогностовой и с горечью приходило понять что с ним с братом стефану было попросту скучно позднейший биограф вслед за эпифанием повторит что стефана устрашила бытовая скудота, притужность и пустынность места сего что устремился он на москву будучи слаб духом и в погоне за утехами плоти. Но этому бытовому объяснению противоречит многое, а точнее все, в дальнейшей карьере Стефана. «Почему житие с похвалою?» говорит о строгости иноческой жизни Стефана на Москве. «Почему его приветил и выделил, и добился его избрания игуменом, алексей Почему он стал духовником великого князя, виднейших бояр? Нет. Слободушием всего этого никак не объяснишь. Стефан был трибун, проповедник, оратор. Ему действительно не скудость бытовая, отнюдь, но невозможность того, что мы называем общественной деятельностью, не позволила остаться на Маковце вместе с братом. А дальше... Дальше заструились в разные стороны две дороги, все более расходящиеся по поврось. В конце одной из некоторых было полное крушение, другой... А другой и идет наша речь. Прощание братьев было немногословным. Стефан злился и прятал глаза со стыда. Варфоломей говорил устало, с горечью, уже когда все иное было произнесено. «И еще спасибо тебе, брат, и за помощь, и за научение, за все!» Он приодержался, примолк и вымолвил совсем тихо, дрогнувшим голосом. «А еще поцелуй меня, Степа!» «Там, гляди, воспомянешь, когда... Помоли обо мне Господа!» «Когда Стефан уходил...» он все стоял на крыльце и смотрел ему вслед. Вот высокая фигура в сероваленном зипуне сверхподрясника умолилась, пропадая за кустами, вот еще уменьшилась, вот исчезла совсем. Стефан так и не оглянулся с пути. Ежели бы оглянулся, позвал, хоть махнул бы рукою, мол, вали со мной. Варфоломей, возможно, зарыдал бы, и с плачем кинулся вслед, и не было бы ничего последующего. Навряд. Но путь в Арфоломея Сергия, доселе прямой, как выпущенная стрела, это могло бы значительно искривить и удлинить. Наверное. И чувство это — все бросить и бежать вслед, как пришло, так и ушло, утонув в душе горечью молчаливые утраты. Варфоломей поднял голову, поглядел ввысь. «С тобой, Господи!» — прошептал одними губами беззвучно. С белесого отцветающего неба, тихая рея, как запоздавший лист с дерева, ему на лицо опустилась первая робкая снежинка. Он огляделся окрест. Новыми глазами озрел уже сделанное. Сделали они с братом невероятно много и подумал о том, отгоняя все прочие думы и постарань, что надо поскорее, пока земля не замерзла, ставить ограду, и еще что он сегодня, провожая Стефана, не читал часы, а это грех, и его должно исправить. Тем и помог, тем и погасил глухое детское отчаяние свое. Глава десятая Стефанова судьба на Москве устроилась на диво, спора и просто. Вымокший и усталый, в досталь, намесивший ногами и посохом ледяную грязь, он входил в монастырские ворота, когда из них выезжал митрополичий возок. Кони замешкались. фиогност сердито выглянул в оконце и заметил высокую фигуру монаха, заляпанного дорожную глиной вжавшегося в бревна воротней башни, пропуская коней и дорогой поезд духовного владыки Руси. Феогност уже захлопывал затянутые бычьим пузырем оконцы воска, когда пронзительный лик монаха пробудил в нем угасшее было воспоминание. Он велел остановить вазок и подозвать странника. Высокий монах подошел на зов и опустился на колени, прямо в мокрить, принимая благословение, живо воскресивши в памяти всю беседу с обоими братьями в Переиславле. Феогност поначалу не мог вспомнить имени инока. В голове почему-то попеременно вставала то Феофан, то Фидос. Он, дабы не возвращаться с пути, велел служке проводить путника в монастырскую избу. принять брата Яко надлежит по уставу монастырскому. Это значило принять хорошо, да, впрочем, забота митрополита о неведомом страннике уже и сама по себе значила немало. Инок, как он узнал на другой день, с дороги не лег почевать, но, вкусивший лишь хлебы с водою и того по оскуду, сразу пошел в храм, выстоял всю службу и, даже воротясь к ночлегу, не лег но почти всю ночь простоял на безмолвной умной молитве в походе фиагност наконец узнал тут же и вспомнив имя инока стефан о младшем брате стефана варфоломея он спросил потом у самого стефана с легким удивлением узнав что тот исполнил такие задуманные и остался один в лесу в новоотстроенном ските под радонежем в десятили пятнадцатьцати поприщах от ходькова упорство младшего как и благочестие старшего равно понравились ему посему фигнно распорядил принять стефана в монастырь без вклада тотчас зачислив его в ряды братьи помещался он сперва со старцем мисаилом почему и завязалось знакомство не прервавшееся и спустя время когда стефан уже начал жить в келье алексея мисаил выгодно отличался от многих сыновитых иноков. Он служил в княжной дружине и в монастырь ушел по старости и увечью. Впрочем, и увечной рукой мисаил работал вовсе неплохо. Теперь в великокняжеской дружине, не то в дружине Тысяцкого, служил его сын. Старец мисаил был прост и, главное, добр учености Стефановой отнюдь не завидовал, напротив, даже гордился ею и тем, что такой многомудрый муж не чурается его простеца. Все время памятуя о Варфоломее, оставленном в лесу, Стефан Нарочито подверг себя самой суровой аскезе. Монастырь Богоявления был обычным для тех времен столичным монастырем. Монахи жили кельями, каждый в особицу, кто пышно, кто просто, по достатку, вкладу, мирскому званию или духовным устремлением своим. Подвижничество Стефана посему было тотчас замечено и оценено. А поскольку он, упорно подавляя гордыню, услужал всякому брату, охотно ходил за больными, не гнушаясь ни смрадом, ни нечистотой, Избегая к тому же являть на люди свою ученость, то и мнение о нем, братья, сложилось самое благоприятное, с оттенком удивления и снисходительной доброты. С алексеем он встретился по возвращении того из Владимира на литургии. Стефан не ведал еще, что всесильный наместник Феогноста прибыл на Москву и остановился в своей келье у Богоявления. Но, явившись в храм, тотчас обратил внимание на непривычное многолюдство. Явились все монахи и послушники, даже те, кто порою отлынивал от службы, и не просто явились, а подобравшись, тщательно расчесав волосы, заботно приведя в порядок одеяния свои. В храме стояла настороженная тишина, и когда Стефан стал на крылосе в ряды хора, Ему прошептал сзади некто из братьев. — А ты где, Стефаня? Сде место Алексеева? Стефан удивленно отступил по стороне и тотчас трепетно узнанный им среднего роста монах скорым неслышным шагом прошел сквозь ряды иноков и стал рядом с ним, обратив колтарю алтарю широколобое узкобородое лицо с умными, глубокими, прозрачно-темными глазами как-то очень легко и одновременно, плавно осенивший себя крестным знамением. У Алексея оказался приятный и верный голос, и Стефан, вслушиваясь, невольно начал пристраивать к нему и сам. Церковное пение в семье боярина Кирилла любили всегда, и потому Алексей, в свою очередь, скоро почуял доброго певца в сразу узнанном им Стефане. И так они стояли и пели «Влад», почти неразличимые в согласном монашеском хоре, еще не обменявшись и словом, но почуяли к концу службы отчетистое взаимное благорасположение. Алексей бегло улыбнулся, глянув Стефану в лицо, сказал по-гречески «Вижу я гостя, что мнился мне сущим в Каринфе». Стефан, сверкнувший взором, отмолвил длинную греческую фразой, не вдруг понятой Алексеем, после чего примолвил, опустив взор, «Прости, владыка». Алексей, однако, вовсе не был обижен, тем паче, что оценил Стефана еще по первой встрече. Именно тут окончательно постигнув, что перед ним муж, принадлежащий, как и он, к великому духовному братству мужей смысленных, которые прибавим мы во все века истории и во всех языках и землях, во дворцах и в пыли дорог, в парче или, много чаще, в ветхом рубище, в звании ли странствующего монаха, аскета, подвижника или ламы, пустынника, дервиша, киника йога, церковного иерарха, мужа ли науки, философа или творца, изографа, подчас даже и воина или купца, торгового гостя, короче, в любом обличии, встречая друг друга и только лишь поглядев в глаза и сказав одну единственную фразу или даже слово одно, тотчас узнают один другого, словно разлученные некогда братья или любимые, разыскавшие любимых в чуждой многоликой толпе. И уже с этого слова, со взгляда этого, начинают и говорить, и чувствовать, и глядеть на мир согласно и отделенно от всех прочих. Да, знал Алексей, что поддайся сему чувству целиком, и можно пасть жертвою страшного искуса гордыни, презрев малых сих и разлюбивши нищих духом, стать гностиком или даже манихеем, проклинающим зримый мир ради плененного духа как учил древний персидский пророк Мани, но и бежать вовсе сего не мог, да и не хотел, тотчас увидев Стефане все то, что обворожило Феогноста, да и его самого во время памятной давишней встречи. Далее было совсем просто предложить Стефану переселиться в свою, часто пустующую келью, обслуживаемую до того не слишком прилежным послушником, где со вселением Стефана настали тотчас отменный порядок и чистота, к коим наместник, при всей суровой простоте своего быта, а может быть именно из-за нее, был неравнодушен весьма. алексей наезжая, находил каждую из книг именно на своем месте, со вложенными в них своей рукой закладками, но не обнаруживал теперь, ни пыли на переплетах и обрезах книг, ни зелени на медных застежках тяжелых фолиантов. Вычищены были и его обиходные монастырские подрясника мантия. Пол в келье светился, вымытый и натертый воском. И все это Стефан сотворял как бы незримо, ибо Алексий, почасту заставая брата на молитве, ни разу не сумел застать его с веником или тряпкую в руках вечерами когда выдавался у алексея редкий свободный час они подолгу беседовали и стефан обнаруживал не только глубокое знание писания или святых отцов но и живое понимание внешних труднот в церкви православной почти предсказывая то что должно было произойти в ближайшем будущем в литве или, в византии или немецких землях так когда король магнус надумал вызывать новгородцев на спор о вере, нудя принять латинство, алексей вспомнил предостережение Стефана, высказанное им незадолго до приезда к Алике в Москву, о том, что католики именно теперь подчатся подчинить себе Новгород Великий. Так скоро вспыхнувшая дружба алексея с ростовчанином все росла и росла, и уже наместник феогностов не шутя подумывал о том, что инок Стефан достоин иной высшей участи, ибо разглядел в нем помимо глубокой учености и волю, и укращенное честолюбие, и силу духовную, способную воздействовать на людей. С отбытием Спасского архимандрита на ростовскую кафедру сам собою встал вопрос о выборе нового игумена для Богоявленского монастыря. И алексей безотчетно подумал прежде всего о Стефане. Тем пати, что с избранием воегумены Стефан мог бы стать и духовником великого князя Семена, о чем алексей подумывал едва ли не с первой беседы с ростовчанином, присматриваясь и сомневаясь, но убеждаясь, что да, лучшего инока для сего дела, многократно обещанного великому князю, ему вряд ли найти. Труднота была лишь в том, чтобы уговорить братью богоявления. Все же Стефан пришлый, для многих не свой, в монастыре пробыл всего несколько месяцев, а приказывать своей волей Алексей и мог, да не хотел, не желая ропота и тайного отчуждения, неизбежных при самоуправстве власть имущего. Тут-то и пригодился ему чернец Месаилы. Еще филипьевым постом, встретив обоз с лесом, ведомый Месаилом, Мишуком, Алексей, остановя свой возок у груды выгружаемых бревен и поглядев с минуту молча на спорую работу послушников и монастырских трудников-измерян, кивнул старцу Месаилу подойти и, улыбнувшись слегка, одними глазами напомнил ему о том давнем дне когда Месаил, еще Мешук, приехал в монастырь с обозом камня. — Протасий Федорович, царство ему небесное, еще был тогда. Разлепивши толстые, обметанные непогодою губы, в доброй улыбке ответил Месаил. — Тебе спасибо, владыка, пригрел ты меня. — Пустое. Господь надзирает над нами, отец Месаил, — возразил Алексей. Все мы в воле его. Еще помолчали. — Брат Стефан в келье с тобой жил до меня? —— выпросил Алексей. — И но не заходит, — с гордостью повестил Мишук. — Не забыват. Смысленый муж, а простой. И топором владеет, словно какой добрый древоделя. Алексей чуть усмехнул простодушной похвале, вздохнул. И паром и пером владеет. Ныне надобен настоятель месту сему. Как умыслишь? О Стефане?» Растерялся мешук Подумал. Глянул в лик наместника. Тот безотрывно следил, как накатывают новые бревна в высокий костер ошкуренного леса. Как-то не задумывал никогда о том. «Одначе, почему бы и нет?» «Не москвич, так все одно?» — поднял голову, решаясь, сказал. «Брат Стефан, возможно, и игуменом?» Алексей кивнул, будто того и ждал. Прибавил, однако. «Не ведаю, примет ли братья Стефана. И молвить о том боюсь. Меня послушают, а сердцем станут противу. То худо». Перемолви сыночками. Подскажи, а про меня не сказывай. Понял, Мисаиле. Не похотят, и я не прикажу. Может, иной люб. «Старца геронтии нудили. Не восхотел, откликнул Мисаил. Да и ветх деньми. Перемолви с братьей. Повторил Алексей, усаживаясь в вазок. А мне скажешь погодя, Келейна, Алексей переговорил и с иными, многими. Большей частью не так прямо, но дело было совершено. Те, кто и думать не мог о том, чтобы пришлого без году неделя откуда-то из подрада ниже иного возвести в игуменной столичного монастыря, теперь живо обсуждали, обмысливали, прикидывали так и эдак, и всем уже негласный совет Алексея начинал казать не таким уж нелепым, как поначалу. Даже и тем отличием, что пробыл в монастыре недолго и не принимал участия в местных дрязгах, борьбе и шепотах, Стефан устраивал всех. К Рождеству избрание Стефана, недавно возведенного фиагностом в Сан-Иерея, было почти предрешено. Глава одиннадцатая. А святками совершилось первое в московской карьере Стефана большое событие. Из нового города прибыл в Москву на переговоры сам новгородский архиепископ Василий Калика. Приехал он как раз накануне крещения. Еще прыгали по московским улицам хвостатые и рогатые кудесы, толпами шатались ряженые из дому в дом когда разукрашенный новгородский поезд на рысях поминовал за неглименье и, встреченный конными берючами, близил к шатровым верхам, куполам и башням богоявления. Скакали валых, рудо рудожелтых, зеленых, травчатых и голубых, подбитых соболями опошнях новгородские бояре. Сверкало серебром сброя коней — Переливались самоцветным огнем звончатые удила и узорные чешмы. Развивались шелковые попоны, заливистый звон колокольцев, вздымал на добы всех московских собак и вызывал восхищение мальчишек, что стаями бежали повдоль и вослед поезду. Всю эту красу новгородчи вздели на себя, разумеется, перед самою Москвой. Колыхался на раскатах стремительный, обитый серебром архиепископский вазок. И лишь один калика, что, выглядывая в окошко, крестил направо и налево сбегавшихся поглазеть на поезд горожан, не переменил своего обычного дорожного ватола на иное платье, и только посох, уже подъезжая к богоявлению, принял из рук служки узорный архипасторский С серебряным навершием из двух соединяющихся змеев с изумрудными глазами, с каковым являлся лишь на самые торжественные богослужения. Монастырский двор полон народом. Духовные и миряне, клир в золоте и шелках, разряженные бояре в долгих до да полуозобнях и ватолах, в шубах, крытых китайскую и цареградскую парчою, в шелках, атласах и бархатах. Темная череда монашеской братьи, толпы мирян на въезде и за оградой. Избранные горожане в нарядах, соперничающих с боярскими. Сотни распуганных галок, сорок и ворон, вьющихся в поднебесье. Говорливый шум толпы и все покрывающие красные переборы радостного колокольного звона. Гремят, заливаются колокольцы. Новгородские бояре в опор въезжают в распахнутые створы ворот. Храпят кони, всадники, в дорогом узорочи соскакивают в снег. И вот возок архиепископа. И Стефан, волнуясь излиха, даже сохнет во рту, эту встречу впервые поручили ему, ему делает шаг вперед к распахнувшимся дверцам возка. Он не знает калику и ждет осанистого великана, что медведем в злате и жемчугах тяжко вылезет из воска, ступит, проминая снег, на алые сукна. А из воска появляется скромно одетый, невеликого роста, суховатый и подбористый, быстрый в движениях старец. Глядит веселыми глазами в растерянное лицо Стефана. Сам легкий, точно птица, из сказочных индийских земель, в облаке легкой, сквозистой и из голубо бороды. И только по высокому посоху, да понадетый вместе с дорогим в самоцветах на перстном крестом узорной цареградской панагии догадывает Стефан, что перед ним сам владыка Новгорода Великого. И густо покраснев, спешит склонить в поклоне свой куколь и поцеловать суховатую приятно пахнущую руку благословляющего его архиепископа. Тем часом из воска показывается спутник Калики, русоволосый и чем-то ужасно похожий на своего архипастыря. Глядит внимательно окрест и на Стефана в особицу, произносит по-гречески приветствие, и Стефан в растерянности, все еще не собравший себя, едва поспевает сообразить, и тоже по-гречески, Ответить Лазарю, грядущему Лазарю Муромскому, ибо это именно он. Стефан уже чует, как у него взмок лоб под скуфею. Рука взлетает отереть чело и замирает на взъеме. Нельзя. Он бережно ведет калику, вернее, поспешает вслед за ним. Новгородский владыка почти бежит по дорожке, стремительно и любопытно, оглядывая густую толпу встречающих, и крестит, крестит, крестит, благословляет, на ходу легко протягивая руку с крестом. Видно, привык иметь дело с толпами горожан. И Стефан идет вслед за Василием Каликою, уже начиная привыкать к облику гостя и постепенно овладевая собой. И не то что завидует, нет, а видит, зрит готовит себя внутренне для того же, для руковожения толпами простецов, для пастырского началования стойно на великому. Он уже начинает понимать, что именно так, великому, даже и сугубо в этой своей обезоруживающей стремительной простоте и страннической ясности взгляда, великому новгородскому архиепископу, прибывшему ныне, дабы подтвердить церковный, иной союз Новогорода и Москвы. И неважно, что далеко не все в Новом Городе жаждут этого союза. Неважно, что в монастыре на сковородке сидит, упрямо злобствуя, прежний владыка новгородский Моисей и ждет своего часа, намерясь отврещися Москвы. А на карельских пригородах Новгородской Республики, вопреки московскому похотению, правит наследники литовского князя Нариманта ныне, днесь, можно позабыть обо всем этом и радостным звоном колоколов, глазами хора и слитными криками горожан приветствовать духовного главу Северной Руси, которая могла бы повернись по иному судьба и отпасть на вовсе от Руси Московской. И понимая все это кожей, мурашками восторга, чуя величие Наступившего мгновения, Стефан спешит вослед Василию Калике, взволнованно радостный. Ему вводить владыку в приготовленные для того палаты, заботить себя едою и устройством гостей, следить, дабы всюду был соблюден чин торжественной встречи и не совершилось какого безлепия или непотребства, ему не спать и почти не есть, во все эти суматошные дни но невзирая на все он счастлив и горд паче меры наконец то впервые для себя и он стефан напрасно мечтавший об этом когда то еще в ростове великом прикоснулся к гордому подножию духовной власти над миром праздник богоявления в этом году отмечали на москве особенно пышно литургию василия великого правил В Успенском храме Кремника при гигантском стечении народа сам новгородский архиепископ Василий Калика, в подаренных ему цареградским патриархам и переданных фиагностом крещатых ризах и амафории. Стефан, уже извещенный о том, что вскоре после празднеств, состоит его избрание в Сан-Игумена, был в сослужении с Каликой и выходил с ним вместе к народу. Торжественно и величаво звучал хор мужских голосов, прерываемый дивными возгласами глубокого дьяконского баса. Калика, не оставшись в долгу перед митрополитом, привез на Москву и передал феогносту дьякона Кирилла, про московский летописец писал впоследствии. «Его же глаз и чистота язычная, всех превзыдя». стефан Трое суток, уже почти не спавший, был как в восторженном сне или бреду. Он не ходил, а плавал, совершая все должное по чину. Волны звуков накатывали и проходили через него, как валы морские. Вздохи плотные, плечо в плечо, толпы московичей и согласное вздымание рук в двуперстном крестном знамении сотрясали его до дна души. И то, как служил Калика, с нежданною, дивною, до сердца хватающую простотою и искренностью обращение к Богу, тоже поражало и несказанно умиляло Стефана. Он не чуял временами ни рук, ни ног, ни даже тела своего, и казалось тогда, что он и улетит, пронизанный лучами незримого света, или падет бездыханным с улыбкою на устах. После литургии духовные часть мирян остались в притворе вкусить обрядовую трапезу. Ломоть хлеба, горсть орехов, моченое яблоко вместо фиников и смокв и чаша с медом или красным вином были поставлены перед каждым на самодельных столах вдоль лавок, обогнувших стены притвора. Иные монахи, испив и поев, расходились по кельям для безмолвной, вплоть до вечерни и на вечеря уединённой молитвы. Стефан уже и тут почти не довелось присесть. Но он был даже доволен этим. Праздничное, волшебное, полубредовое состояние не кончалось в нем. Он едва слышал негромкую молвь трапезующих, хвалы голосу новгородского диакона Кирилла и толки о том, кто из великих бояринов где стоял во время богослужения. Испив глоток вина и откусив хлеба, он, даже не притронувшись, к прочему, пошел наряжать потребное к водосвятию. Во льду Москвы реки под Кремником с вечера Сочельника уже была вырублена огромная иордань в виде креста, края которого москвитянки окрасили валый цвет клюквенным соком в Водосвятие должно было состояться сразу по заомвонной молитве, еще на свету. И скоро уже золото-серебряное, алая и голубая процессия с пением стихир и тропаря, вои Ордании крещащуюся, двинулась долгою змеёю вниз, вдоль стены кремника к реке, остолплённой тысячами народа. И ясно звучали в морозном воздухе Высокие ладные голоса. Толпа, не глядячи на мороз, Снимая шапки, валились на колени. И сам митрополит Феогност с каликою Попеременно, троекратно погружали кресты в воду. И Стефан, пребывавший все в том же своем Восторженном состоянии, поет тропарь. «Днесь вот освещается естество», — читает. «Жаждущие, идите все к водам», Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко, доставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и добротится к Господу, и Он помилует Его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Почти на срыве, почти на едином вздохе, видя лишь размытые пятна сотен и сотен лиц перед собою, растворяясь и сам почти до конца в трепетном Сейчас клир церковный пойдет по домам, освящая святой водой у хорома и скот. А тут начнут, скидывая шубы, прыгать в ледяную воду, невзирая на трескучий мороз. И в сумерках ранней зимней ночи толпа гомонам и веселыми криками учнет приветствовать храбрецов. А высокие промороженные звезды с любопытством глядеть на удалую потеху православных, содеявших обрядовое купание в Иордане не в теплых южных водах, а у себя во льду и снегах сурового севера. А Стефан, не вспоминавший о младшем брате во все эти суматошные дни, станет на молитву с поздним раскаянием, припомнив Варфоломея, одиноко встречающего в сей час праздник крещения у себя в лесу на этом мы пока оставим старшего брата и возвратимся к младшему глава 12. проводившись стефана варфоломей принялся рубить дрова заработаю лучше думалось и легче успокаивалось сердце холодный ветер шумел по вершинам дерев золотая березовая роща под хладными струями вся трепетала и переливалась как движущаяся парча церковных облачений по промытому холодом и синью высокому небу проплывали редкие белые барашки отставших от ккрована облаков пахло крепко и остро сырью мокрым древесным грибом и осиновой горечью снегу еще рано быть привычно прикидывал варфоломей завтра послезавтра отдаст и снова потеплеет. Еще доцветал царственный сентябрь в дивной красоте лиственных рощ, зелень коих преобразилась в червлень и багрец, бронзу и старое золото. Ели стояли темными островами в этом сияющем море. Он разогнулся, вогнав топор в другарядную корягу. Так было легко дышать. Так юный свеж воздух, так спокойно в природе и на душе. Горечь! Ежели была, незримо растворялась в осеннем воздухе. Чего же он хочет? Так надобно и жить наедине с Богом, как жили древние старцы в далекой египетской земле. Трудиться, молиться и ждать откровений свыше. Он мысленно рассчитал время, которое ему понадобится, чтобы возвести ограду вокруг пустыни. Времени было в обрез. Отнимать часы от молитвы он себе запретил раз и навсегда, оставалось сократить сон. Еда его мало заботила. Хлеб пока был, а вскоре Пётр привезет муки и рыбы. Сверх того, Варфоломей, памятуя их весеннюю страду, насушил грибов. Набрал клюквы и брусники, для которой приспособил корыдце, вырубленные из осинового ствола, и прошелся по ней толкушкою, чтобы ягода залилась собственным соком. Клюкву же сыпал в берестяной кошель и то и другое спрятал в подклет церкви. Кроме дел монастырских, второстепенных оставалось первостепенное. Встреча с игуменом Митрофаном стариком иеромонахом, живущим на покое близ Ходькова, имеющим по званию своему право исповедовать, причащать и постригать выноческий чин, почему извался игуменом, с коим было сговорено у Стефана, дабы тот приходил иногда в ихнюю Троицкую церкву служить литургию. Встретиться надобно было потому, что жить в лесу мирянином, не будучи Постриженным в монашеский сан Варфоломей отнюдь не хотел. А на это, на поход в Ходькова, тоже надобно было немалое время, на что у него ну никак не выкраивалось лишних дней. Варфоломей заранее видел свою ограду из поставленных стаймя кольев, рассчитал потребное их количество и понял, что ежели уйдет надолго, то никак не успеет. Человек от всех прочих тварей земных отличается тем, что он всегда стремится как-то организовать окружающую природу, вносит геометрию и порядок во все, к чему прикасается его рука, начиная от самого примитивного жилища, содеянного из камней камыша или шкур, и до рубленных хором, до палаты и храмов, сложенных истёсанных глыб или узорного кирпича. При этом он начинает думать о том, что будет, и о том, что уже прошло. Начинает ощущать время как вместилище творческого процесса, как движение от прежнего к будущему. Те же человеческие существа, которые теряют творческую потенцию, теряют и это ощущение времени, неразрывно связанное с ней обращаются вновь по духу в ту самую пресловутую первобытную обезьяну, а отнюдь не в птиц небесных, о коих говорил Христос, который был, как полагают, в предок человека, пока властная десница Господня не прикоснулась к его разуму, не явила в нем дух, постоянно ведущий борьбу с косным животным началом в человечестве. И в зависимости от того, что начинает одолевать, преображается и вся судьба людская но и тут господь помог варфоломею пока он еще раздумывал когда ему идти в ходькова Игумен митрофан явился к нему сам было так что варфоломей разделывая землю под будущий огород разогнулся ненароком сбрасывая пот с лба и в путанице желтых березовых ветвей узрел и сперва подумал что привиделось. Старческий лик в негустой серо-серебряной бороде. Он глядел недвижимо, пока старец в обиходном монашеском одеянии с посохом в руках не вышел весь из кустов и тогда только понял, что то не Мара, а живой человек. «Бог в помощь, Алфарамеюшка!» — сказал старец, приближаясь к неоконченной ограде. «Не ошибся я!» А мне твой братец, Стефан, баял о тебе. Просил пособить в молитвенном труде. Старик глядел добродушно, а говорил задышливо. Видно, дорога далась ему нелегко. — Как попал? — продолжал он, не ожидая вопроса. — А ведал? Ведал гору Маковицкую. Ведал. И церкву, вишь, осветили. Красовитая церква у вас. «Хоть и мала, но красавито!» Варфоломей, все еще не пришедший в себя от радостной и неожиданной встречи, кивнул головой. «А место — гору саму!» «Ну, так я и думал. Не чисто тут. Надо б на и всю гору светить. Я и водички с собой принес свеченый». Варфоломей завел старика в хижину, кинулся готовить какую-нибудь не острепню, Но Митрофан только отмахнул рукою. — пустое не суетись. хлебцы поедим с тобою. до да укропу горячего согрей мне. А то по старости изнемок А заутро я литургию совершу в храме твоем. Варфоломей тут как был, кинулся к старцу в ноги с просьбою как можно скорее постричь его в иноческий чин. Еще с юности. Родителей вберег. Так потому только. — бормотал он неразборчиво. — Постригу, постригу, сыне! — успокоил его Митрофан. — Вот отдышусь, отдохну у тебя, а там возьму, сколь не то братьей и все потребное и пострижем тебя в ангельский чин. Тут только вспомнил Варфоломей, что у него нет ни монашеской камеловки, ни рясы, ни клобука, ни мантии. «Самому сходить?» — начал было нерешительно Варфоломей. «А и то мощно!» — недослушав, перебил его старец. «Побегай, побегай сам. Грамотку я тебе нацарапаю, все и принесете сюда, а я тем часом и поотдохну у тебя день-два. В экою глушь забрались вы оба!» Митрофан покачал головою, вновь улыбнувшись доброю, необидною улыбкой. Скоро взвар был готов, нагрета вода. Варфоломей самолично, отметая все возражения, вымыл старцу ноги, прополоскал и пристроил сушить анучи, обул игумена в шерстяные носки, оставленные братом Петром и как раз пригодившиеся, после чего тот и другой стали на молитву. Еле неспешно разговаривая, на дворе стемнело, и Варфоломей Затеплил лучинку в железном свитце, Воткнутом в осиновую колоду, Перед которой пристроено было Осиновое же корыце для падающих огарков. Лучина прогорала. Варфоломей, не прекращая беседы, Вставлял новую. Он уже задвинул устье дымника Кленовой заслонкою. Насщипал лучины на утро Вымыл мисы, и все это не прекращая разговора предложил ночную посудину но митрофан токма отмахнул рукой выйду на волю не развалюсь поди вечерили молились на ночь стоя в пустой с гладко вытесанными стенами келье освещаемые лишь крохотным лампадным огоньком воротясь в хижину варфоломе ощупью устроил старцу постель на только что срубленном, слава богу, успел. Лежаке, о себе на полу, и уже в полной темноте светца не стали вновь сжигать. Ощупью постелил реднину, улегся, натянув на себя свой сероваленный рабочий ватол. Послушал минуту-другую тоненький старческий храп митрофана коему уступил овчинный тулуп, плотнее запахнулся долгою полою, Из-под двери сочилась ночная прохлада, и уснул совершенно счастливый. Утром они стояли вдвоем в крохотной церковке, пахнущей смолой и свежестью. Единая береженная свеча теплилась в самодельном свечнике у налое. В окна, еще не затянутые пузырем, лилась прохлада осеннего дня, и какая-то очень голосистая птица все пищала и жаловалась на что-то, у самого подоконника, порою заглушая глухой и дребезжащий голос игумена. А Варфоломей стоял перед аналоем и плакал, не сдерживая и не скрывая льющихся слез. В храмовой пустоте слова литургии Иоанна Златоуста звучали отчетисто и ясно, напоминая о веках и веках христианской культуры, пробившейся ныне аж до северных Палестин и берегов Дышащего моря, вплоть до камня, за которым и у которого живут дикие вагуличи, Перемь, Самаять и прочие народы, еще не воспринявшие света Христово учения А Варфоломей пел и не утирал слез. Игумен Митрофан написал грамотку на куске бересты, выдавливая писалом неровные ряды букв. Дал устное наставление. Варфоломей в тот же день, не ставший ждать даже следующего утра, круто срядился в путь. Ему пробежать пятнадцать верст до Ходькова ничего не стоило, и он надеялся достигнуть монастыря к вечеру того же дня. Глава тринадцатая. Лес был влажен, хрупок и пуст. В бочаженках стояла вода. Ременные поршни, которые Варфоломей надел по застенчивости вместо лаптей, скоро промокли и раскисли. И Варфоломей, пока шел, закаялся впредь пускаться в лес в кожаной обуви. Дышалось легко и славно, и он порою чуял себя почти что тем самым женихом, грядущим в покой брачный. Немножечко он все же поплутал и вышел к монастырю, порядком устав уже в сумерках. С отвычки монастырь показался ему суматошен и люден. Его многожды прошали про Стефана, а он не знал, что ответить. Игумен, поворчав и дважды перечтя Митрофанову грамоту, все-таки вызвал названных Митрофаном братьей, дал соответствующие распоряжения и даже несколько сбрусьвенев, порешил выделить Варфоломею монашеское платье из монастырских запасов. Помогло и то, что Стефан как-никак попал в столичный монастырь, да и то соображение явилось, что юный Варфоломей возможно не выдержав одиночества, прийти к нему в Ходьково и тогда через старшего брата. Монастырек, многократно обижаемый в спорах о пашнях и пожнях, очень нуждался в сильном покровителе. Ночь Варфоломей провел в чьей-то келье, положивший сырые поршни под себя, чтобы хоть как-то высушить, и накрывшись хозяйским редном, под которым резвясь прыгали блохи. Пустились в путь сразу после заутрени. Трое спутников, что шли с Варфоломеем, поварчивали, а он глядел по сторонам. Вздыхал нетронутую свежесть вянущего леса и все пытался избавиться от последней блохии, ползавшей у него по спине. Блоха, наконец, неосмотрительно явившись на свет, выпала, и Варфоломей, почуяв невероятное облегчение, стал более вдумчиво внимать и лесной тишине, и негромкой монашеской молви. В палой листве шуршали прячущиеся на зиму ежи. Белки скользили по стволам, сторожка взмывая ввысь. Единожды великан лось с громким треском, проламывая лес, ринул у них с пути. Изредка оглядывая своих путников, Варфоломей видел их все более напряженные лица. Один откровенно шел из последних сил, весь в поту, как в росе. Двое других тоже тихо роптали, Когда цепляясь длинными подолами подрясников, перелезали через поваленные валежены или продирались густым ельником. Где-то уже на двух 3 пути он понял, что братьям необходим привал. Найдя подходящее место, он усадил всех троих на поваленную ветром сосну, собрал небольшой костерок и поработав кресалом, выбил легкое пламя, которое скоро от трута перешло на сосновые веточки и затем охватило всю горку валежника. Костер дымил, отгоняя крылатую нечисть. Впрочем, комар уже потерял силу. Нынче его, как говорят с каждым убитым, убывало целым решетом. Больше донимали цветные потыкухи и толстые, низко жужжащие о вода. Монахи с удовольствием протянули к огню мокрые ноги и полы своих дорожных зипунов, от которых тотчас повалил пар. Достали ломоть хлеба и две луковицы, разделивши на всех съели. Варфоломей первый встал на ноги, растаскал и затоптал остатки костра, снова шли, перелезая через коряги и поваленные стволы, обдирая одежду о колючки полусухого кустарника. Главка игрушечной троицкой церковки Показалось, наконец, в прогале леса. Вновь исчезло, показалось вновь. Путники прибавили шагу. Игумен Митрофан, подгадавший время, когда они должны были явиться, сварил затеруху с сушеными грибами, поставил на стол деревянную тарель с брусникою. Оголодавшие братья живо принялись за трапезу. Епифаний, жизнеописатель Сергия, А, быть может, и Пахомий Логофет, переработавший текст Епифания, пускается тут в риторические красоты, стараясь придать по отрока Варфоломея сугубое правическое значение. Крепко подпоясавшись, приготовился он подвиги, духовные мужественно начать, оставив мир и отрекшись от него и от всего, что в миру, от имущества и всех остальных житейских благ и, попросту говоря, все узы мирские он разорвал, как некий орел, легкие крылья подняв, как будто по воздуху на высоту взлетает. Так и этот преподобный оставил мир и все мирское, бежал от всех житейских благ, оставив род свой и всех близких родственников, дом и отечество, подобно древнему патриарху Аврааму. На деле все было значительно проще и будничнее. Род свой и имущество Варфоломей оставил уже давно. Вся его прежняя жизнь была, по сути, подготовкою к подвигу монашества, и Токмо одного еще не испытал он в той прежней жизни своей, полного одиночества, на которое обрекал себя ныне. И вот он стоит на холодном ветру, на крыльце своего малого храма, в одной долгой рубахе и босиком. Стоит и не чует холода, точнее сказать, чует, как его обвивает и каменит ему члены высшая горняя чистота. Отец Митрофан служит литургию там, в храме, и трое ходьковских иноков согласно поют тропарь. «Объятие отча, отверстиями подчися, блудно мое и жди житие». На богатство неисследуемое взираю щедрот Твоих спасе, ныне обнищавшее мое, да не презрише сердце, Тебе, Бог господи с умилением зову, согреших, Отче, на небу и пред Тобою. Он должен войти и трижды земно поклониться братии, которые встречает его с зажженными свечами в руках перед алтарем, на салие перед царскими дверями, Уже стоит аналой, на котором водружены крест и Евангелие. Митрофан произносит уставные слова, призывая его отверзнуть уши своего сердца, внемле глаз Господа, зовущего взять свое легкое иго и помнить, со страхом и радостью давая обеты, что сам Спаситель и его Матерь, и все небесные силы внимают его словам которые отзовутся ему в последний день воскресения. Так надо для тех, кто колеблется перед этим великим порогом смерти для мира и нового воскресения. Но Варфоломей не колеблется и не страшит. Его путь означен ему от юности, и нынешняя ступень — жданная ступень всей его предыдущей жизни. Задумавшись, он едва не пропускает, канонического вопрошания Митрофана, что пришел еси, братья, преподая к святому жертвеннику и святой дружине сей, смущается, и потому вовсе неподобно затягивает паузу. И только тут, зарозовев, понявши, что молчание его можно истолковать как боязнь, торопится ответить. Желая жития постнического, честный отче. «Желавши ли сподобитися ангельского образа и в чинену быти лику монашествующих?» — вновь спрашивает Митрофан. «Ей Богу содействующую, честные отчи!» — торопливо на этот раз отвечает Варфоломей. Митрофан глубоко, упокоенно вздыхает. Обряд идет как надо, ладом. «Воистину доброе дело и блаженный избрал Еси!» говорит он от сердца уже почти и не по канону. Но аще и совершише добрые бо дела трудом стеживаются и болезнью исправляются. Все остальные вопросы, вольную или невольную мыслью, но вопостриженник приступает к Богу, сохранит ли себя в девстве и послушании, потерпит ли всякую скорбь и тесноту монашеского жития, Варфоломею можно бы и не задавать. Да, конечно, потерпит, и перенесет, и не возжаждет мирских утех, ибо уже доказал все это своею предыдущую жизнью. Но вопросы надо задавать, и надо отвечать на них одним и тем же речением, ей-богу содействующую, честное отче. Вот Варфоломей опускается на колени, а Митрофан возлагает на его... Склоненную голову требник и читает молитву, в которой просит Господа оградить этого раба своего силою Святого Духа и с отнятием волос отнятие всякую похоть бессловесную. «Се Христос невидимо здесь предстоит. Вишть, яко никто же ти принуждает прийти к сему образу. Вишть, яко ты от своего произволения хочешьши обручение великого ангельского образа говорит он наконец приказывает возьми ножницы и подашь смея варфоломей протягивает ему ножницы чуть дрогнувшей рукой обряд опять же должен быть троекратным митрофан дважды возвращает ему заранее наточенные овечьи ножницы других не нашлось повторяя уставную фразу наконец берет приговаривая все от руки христовы приемлеши я вишть кому сочетаешьсяся к кому приступавший и кого отрицаешьсяся глубокий покой головокружительная бездна черно синей почти фиолетовой пустоты и тихое земное вжик вжик вжик Овечьих ножниц несколько светлых прядей упадают с его головы. Митрофан, проделав невеликую крестообразную дорожку в буйных волосах новопостриженника, кладет ножницы. И звучит, наконец, имя, которое когда-то вытвердит вся земля, взятая подню пострижения. Память святых Сергия и Вакха. Но Вакхам вряд ли кого назовут на Руси. «Брат наш Сергий постригает в лосы главы свои я, «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!» «Господи помилуй!» — поют, сдерживая голоса иноки. Как бы ни была трудна дорога, что бы ни чуяли они допреж, но величие мига сего захватывает и их, и потому сдержанные голоса звучат с проникновенную силой, западая в душу. Митрофан достает и... Расправляет в лосиницу, возглашая. «Брат наш!» Облачается в хитон вольное нищеты и нестижание. Затем на него надевают параман, четырехугольный плат с изображением креста. «Приемлет параман в обнаружении великого образа и знамения креста Господня», приговаривает Митрофан, стягивая шнуры по романа Затем ему через голову надевают риасу, с которой инок, согласно обряду, вводится в нетленную жизнь, полное послушание глаголам Господним. Один из братьев надевает на него пояс. Варфоломея, нынешнего Сергия, облачают в мантию, палий. Это накидка, развивающаяся при ходьбе, словно крылья ангела. На голову ему натягивают скуфью и надевают клобук, шлем спасения, на ноги, калиги, кожаные сандалии, которые он, конечно, станет носить только дома. В лесу, на работе, все иноки ходят в сапогах. самой удобной на Руси обуви, помимо лаптей. И, наконец, Митрофан протягивает Сергию кожаные четки. Звучат заключительные слова. Брат наш приемлет меч духовный. И же есть глагол Божий во всегдашней молитве Иисусовой. Всегда имя Господа Иисуса во уме, в сердце, в мысли и во устах своих иметь должен еси глаголе пресна, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Митрофан протягивает ему крест и свечу с которой он должен простоять всю литургию. «Рече Господь, аще кто хочет, последовайте мне, да отвяжется себе, и возьмет крест свой, и да последует мне, и паки. Рече Господь, так куда воссияет свет ваш предчеловеки, я, куда видит ваше добрые дела, и прославит Отца вашего, иже на небесах». В конце литургии, во время причастия Митрофан сам возьмет у Сергия крест и огарок свечи, дабы новопостриженник приобщился святых тайн. Все. Мы нигде не могли найти сведений о том, постригался ли Сергий в малую схему или сразу в великую, как и о том, с другой стороны, чтобы Сергий когда-то постригался вторично в великую схему. Возможно, в его время чин пострижения выглядел несколько иначе и не имел столь строгих канонических разделений. Трудно предположить, даже представить себе, душевное его состояние после обряда. Житие сообщает, что варфоломей Сергий, принявший постриг и облачившись в куколе мантию, так и остался в церкви, положив пробыть в храме семь дней ничего не вкушая, кроме просфоры, врученной ему игуменом Митрофаном. Монахи, исполнив свое дело, ушли назад, причем игумен Митрофан проводил их до полудороги и объяснил, как идти далее, чтобы не заплутать. Для новопострижника Сергия в эти часы не существовало уже ничего мирского. Он молился и пел псалмы, находясь в каком-то полузабытии изредка, простираясь на полу, крестообразно раскинув руки. Он и спал в церкви, выйдя раза два лишь за малой нуждой, но и тогда продолжал повторять про себя «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, по великой милости Твоей помилуй меня грешного». Впрочем, спал в Арфоломее Сергии очень мало, скорее дремал, и непрерывно, пока стоял перед аналоем, пел псалмы. Есть ему не хотелось. Он иногда сосал-таки недоеденную просвору, но и вновь оставлял ее, откладывая посторонь Пел каждодневную литургию с Митрофаном. Голова кружилась не понять отчего. Минутами он впадал в забытье и даже не замечал тогда игумена Митрофана, который вечерами заботно заглядывал в церковь, приоткрывая дверь, встревоженный столь долгим искусом новопостриженника. Меж тем Варфоломей на деле понял свое пострижение как смерть и переход в иной мир, духовное новорождение. Он молился и пел, и перед его затуманенным взором восставали и рушились призрачные миры, порой звучали неясные голоса, которые он временем готов был принять за хоры ангельские. Порой уже, пугаясь, думал, что это мара, блазнь, прелесть совращающих его бесовских сил, и тогда начинал еще прилежнее читать и петь святые слова. Епифаний так передает слов рассказчиков, а скорее даже и по собственному разумению подбирая Сергиевы благодарение Бога в эти семь дней подвижнического искуса. «Господи, Я возлюбил красоту дома Твоего и место вселения славы Твоей. В доме Твоем прибудет святость Господня долгие дни, как вожделенные села твоей Господи, сил. Истомилась душа моя по дворам Господним. Сердце мое и плоть возрадовались о Боге живом, и птица находит себе жилье, и горлица гнездо себе, где положить птенцов своих». Блаженны живущие в доме твоем. Во веки веков будут они восхвалять тебя. День один во дворах твоих лучше тысячи дней. Лучше быть у порога в доме Бога моего, нежели в жилище грешников. Перед нами молитвословие, составленное из отрывков разных псалмов. Тут 25, 83, 92. Повторим наверняка составленное Самим Епифанием. За неделю можно было при желании перепеть всю псалтирь, даже и не по одному разу. Это скорее некое обобщение, настрой, в коем, по мнению Епифания, пребывал Божий избранник. Повторим, Сергий иногда терял сознание. Как никогда был он близок в эти мгновения к тому, чтобы, оторвавшись от всего суедневного, приблизить к божеству и обрести видение нетварного света. Однако этого не произошло. В исходе седьмого дня игумен Митрофан решительно вступил в церковь, и встретив неотмирный, недоумевающий взор Сергия, долго вразумлял его, что седмица уже исполнена, а ему Митрофану время двигаться к дому. Взяв юношу за руку, Он привел его, спотыкающегося, в хижину и накормил жидкою кашей с ложкой тертой редьки вместо соли. «Ночью эту останься у меня», — опоминаясь, попросил Сергий. ночь останусь, а далее не проси, не досуг. Там не буду хвор. До снегов приду к тебе, сыне, обедню отслужить. А ты читай часы и прилежно молись». Опять Сергий лежал на своем ватоле на полу хижины, слушая тихое посапывание отца Митрофана, и все пытался понять. Совершился в нем чаемый переворот и тело, и духа, которого он ждал от пострига или еще нет. И успокоился лишь, подумав о Стефане, который как-никак был уже монахом, а порою ничем не отличался от него, тогдашнего Варфоломея, нынешнего Сергия. завтра после молитвы и скудной трапезы Авва Митрофан наказывал Сергию еще несколько дней воздерживаться от грубой и твердой пищи. Они расстались. От проводов Митрофан отказался наотрез. «Дорогу знаю, а от зверя и лихого человека Господь охранит». Сергий на прощание повалился ему в ноги. «Вот, отче!» остаюсь один и славлю господа продолжил он с силой и хощу того хащу исполнилось похотение мое по слову пророка я удалился убежав и остался в пустыне надеясь на бога спасающего меня от малодушия и от бури услышал меня бог и внял глаз уумаление моего митрофан внимал этим древним стихам положив руку на взлохмаченную голову юного старца и шепотом вслед повторял старинное речение. Последние слова они проговорили почти хором. «Благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил милости своей от мя». Далее по рассказу Епифания Сергий попросил Митрофана научить его, как жить в пустыне, как молиться Богу, как без напасти прожить как противиться врагу и гордым его помыслам. Игумен, продолжает Епифаний, охваченный ужасом, возразил, удивляясь. «И ты меня прошаешь о том, что тебе самому ведомо много лучше, удостойный человек, но отвечу словами молитвы. Господь Бог, еще раньше избравший тебя, пусть щедро одарит тебя, вразумит, научит и радости духовной, да исполнит тебя. «Помолись за меня, Богу, Отче!» — отвечал сергей «Да поможет мне претерпеть все искушения плоти и бесовские нашествия, и зверей, и гадов, и в трудах никак не ослабеть». Митрофан улыбнулся, благословляя постриженника, что книжными словами прикрывал свой простой человеческий страх остаться совсем одному — и добавил тоже по-книжному «Апостол Павел Рек, благословен Господь, который не даст нам сверх сил искушений, и еще «все могу, если укрепит меня Бог». Сказанное Епифанием соответствует стилю житийной литературы и далеко от живого разговора, который, разумеется, был и состоялся, и, в общем, говорилось именно об этом, хотя другими словами, более приближенными к живой речи тогдашних людей Епифаний сообщает еще что когда сергий будучи пострижен причастился святых тайн на него снизошла и вселилась в него благодать и дар святого духа и известно это стало по дивному благоуханию наполнившему церковь в тот миг так что даже вокруг церкви чувствовался запах благовонный и все обонявшие его Прославили Бога, так прославляющего своих угодников. Опять, было, не было. Но даже ежели легенда о том возникла впоследствии на основе обычного, во всех житиях повторяемого житейного канона, то основания для нее все-таки были. И ныне, замечает бытописатель нашего времени, от монахов в монастыре исходит очень приятный какой-то ти парисовый дух, обязанный своим появлением образу жизни монахов и их непрерывным молитвенным трудам. То есть, как говорит преподобный Палама, не только дух, но и плоть монашеская перерождается под воздействием упражнений духовных. И хотя старец Засима у Достоевского после смерти протух, иных и многих наблюдений верующих, это никак не отменяет прощались они как отец с сыном митрофан долго крестил и благословлял юношу видел он всякое в жизни и монашеское непотребство тоже и ныне отдыхал и тихо радовал душой видя виде неложную в этом юноше любовь к богу и неложное стремление к иноческому житию. ему старику этот юноша придавал сил и веры в жизнь и то что добро в конце концов побеждает зло, а Господь всегда одолевает козни нечистого. Глава четырнадцатая Природа, не испорченная цивилизацией, красива всегда и во всякую пору свою. В южной зимою, когда над заснеженными озерами полей нависает сиреневое небо, и серебряными змеями текут метели по укрытой снегами земле, весною ли когда тает и снег становится наздревато голубым и на лесных озерах медленно отделяется лед от берегов и розовые тела берез и зеленые стволы осин и краснеющий тальник и промытые до тончайшей влажной голубизны небо, все говорит ждет кричит о близком уже вот вот пробуждение земли и столь чист тающий снег И столь хрустален голубой лед на ручьях, И такой свежестью полон воздух, Что и не верится уже, Что где-то там сейчас вонь, слякоть, сырь И ашметьями лезет из-под серого снега Накопленная за зиму грязь Людских жилищ, копоти, отбросов, Пролежавших зиму под морозным укроистым одеялом. А царственное лето, а раннее осень, в своей невозможной красе перед которой вся роскошь людского великолепия только тень от света, только искры костра не более хороша и поздняя осень в лесу сквозистым и тихом как бы и прозрачным в путанице ветвей тогда чудятся маленькие лесные человечки лесовички пробирающиеся барами в поисках укроистой берлоги А тоненькие льдинки в бочаженках Нежданно хрустнут под ногою. И редко-редко пролетит высоко В холодных небесах запоздавшая птичья стая, Уходя на юг, в страны неведомые, Куда не доскачет и конь, Где живут сказочные народы, Где птица-феникс, дракон и единорог, Которого может поймать только девственница. А воздух крепок и свеж, И веет холодом, и уже не пахнет грибною сырью, Непалым листом, что потемневшим коричневым ковром Смирно лежит под ногами. Хорошо в осеннем лесу. Хорошо с холода, когда руки и плечи Гудят от тяжелой работы, затопить печку И, удалившись в келью, куда не проникает дым, Встать на молитву или войти в охладевшую церковь, И там, стоя в одиночестве, перед одною, единственной пока иконою Спаса Вседержителя, молить Господа. О чем? Ни о чем. Просто молить, славить и ждать, когда незримое коснется тебя своим крылом, осенит и успокоит, уводя от воспоминаний, дрязг и горести здешнего мира. Хорошо в лесу. Петюха, как и обещал, привез муки, и теперь Сергий Варфоломей Печет себе лепешки и хлеб. Ест он мало и не долит, Нет того сосущего ощущения голода. В одном византийском житии Юноше, поступившему в монастырь, Старец, воспитывая его, Велел съесть на первый раз хлеба столько, Сколько хочет, чтобы почувствовать сытость, А затем ежедневно уменьшать долю, Но опять же, дабы не воссчувствовать голода. В конце концов, юноши стало хватать для насыщения четверти того, что он ел в первые дни. «Мы едим торопливо и жадно, мы не молимся перед едой, не прожевывая глотаем большие куски, мы набиваем желудок пищей, который, ежели есть вдумчиво, не торопясь, тщательно пережевывая, хватило бы на три дня. А потом мучаемся не с вареньем, отложением жира, Запоздало прибегаем к искусственному голоданию, то есть начинаем лечиться от болезни, которой могло бы и вовсе не быть. Варфоломей от рождения начал поститься и еще в отрочестве выработал в себе привычку сосать черствый хлеб, пока вся хлебная мякоть не растворится в слюне едва ли не целиком. Причем делал это не по совету врачей и диетологов. Подобных не было в ту пору, а просто сам по себе, безотчетно достигнув того состояния, что ему при медвежьей силе, о которой сообщает Епифаний, требовалось значительно меньше пищи, чем любому другому. Он к тому же жевал молодые веточки сосны, он походе ел клюкву, кислицу, сныть и всякую прочую съедобную лесную зелень, он почти целый день проводил на природе, и потому его не брала цинга, болезнь, происходящая не столько от недостатка витаминов, сколько от недостатка воздуха и движения, вследствие чего организм теряет способность эти самые витамины усваивать. Об этом не пишется в житиях. Разве походе упомянут, что, например, Иоанн Креститель в пустыне питался акридами и диким медом? Пища хоть и своеобразная, но вполне достаточная для здорового мужчины, ведущего к тому трезвенную, холостую, чрезвычайно деятельную жизнь бродячего проповедника. Но современному человеку, помешанному на пищевых нормах, гигиене и прочем, надобно на это знать, как и то, что жизнь на воздухе не дает возможности скапливаться на теле кожной грязи, Тело все время омывается воздухом, и пустынники были так же чисты, как чистые кочевые монголы, которые не моются вовсе, но от них отнюдь не несет тем гнусным запахом нечистоты, который неотторжимо присутствует во всех городских трущобах. И филиппики древних и отцов против разнеживающих бань и той гипертрофированной заботы о телесном благополучии, которая отличала позднюю античность, были отнюдь не призывами к нечистоте, но возражением противу того, чтобы в заботах хотели забывать заботы духовные, важнейшие для нас, ибо сперва без слова, и дух безмерно важнее тварной и смертной телесной оболочки своей. Сергий раз и навсегда установил для себя нерушимый порядок, при коем важнейшем была молитва Господу. А плотские заботы, в частности, о пище телесной, стояли на последнем месте. Посему никакое лишение материальных благ его изначально не трогало. Иное полное одиночество. После последнего наезда брата Петра шли дни, и что там за зубчатой преградой лесов? Чем живет мир? И есть ли он еще, этот мир? Или в гигантском катаклизме, каком свернулся свитком огненных скрижалей и исчез в водовороте естества, ему было неведомо. И не стоит так уже легкомысленно относиться к пустынножительству. Пребывание в гордом диком одиночестве органически требует зрителя. Того... Кто бы на это одиночество взирал, мыслица взирал с почтением и страхом. Без свидетеля славы, так сказать, ничего с подобным одиночеством не получается, ни перед кем хвоста распускать. Истинный подвиг одиночества возможен именно тогда, когда свидетелей нет, либо же они вовсе не ведают, что являются свидетелями подвига. Истинный подвиг творится тогда, когда герой его, как капитан Тушин у Толстого, даже и не ведает, что он совершает подвиг, а попросту поступает как надо. Подвиг монашеского уединения еще тем велик, что он ни на мгновение, ни на час аффекта, гнева ли праведного, сверхусилия, на которые, не зная о том, способны очень многие, но навек, на всю жизнь без возврата. Это действительно мирская смерть и рождение для иной, быть может, потусторонней, неведомой нам обычным смертным жизни. Канонические жития не дают нам, по сути, почуять, ощутить саму плоть подвижничества. Разве житие протопопа Аввакума, а на Западе, возможно, исповедь Августина Блаженного? то есть жития, которые пишутся самим автором о себе и пишутся полностью откровенно, с каким-то даже своеобразным саморазоблачением. Иные подвижники, однако, напротив, возражали тому, чтобы простецам сообщать что-то о молитвенном старческом подвиге. Не надо, мол, им и ведать о том. Быть может, этот взгляд на дело даже и вернее других. И все же развитие литературы в последние два столетия таково, что она вобрала в себя многое, что никак не являлось прежде ее тематикой. В области археологии, географии, изучения животного мира происходит явное смыкание художественной прозы и научного отчета. Вспомним хотя бы Арсеньева, Дарла, да и многих других. но житие как описать то, что превышает меру понимания самого писателя, человека земного и светского, мирского. Еще раз повторю тут, о чем писал уже в самом начале книги, что взялся за труд мои слабые силы, превышающие по самому своему существу. Но взялся. Одиночество, во-первых, как ни странно, рождает испуг. Кажется, что кто-то есть, кто-то вот-вот войдет, кто-то прячется и следит за тобой. Тоска по людям, по человеческому общению приходит уже спустя время, а за нею брожение мыслей, сомнения в своем подвиге. Оставленный мир манит и влечет к себе, и уже невнятно, зачем, почему ты взял на себя подобный искус, не легче ли? Не душеполезнее ли было остаться в миру и спасаться там, хотя бы в обители Божьей? Но когда и это преодолел, тут на тебя наваливаются злые силы, бесовские наваждения, от коих можно двинуться умом. Начинают мучить страшные видения и сны. А иж ты и это претерпел, начинаются искушения гордыней, мысли о собственной святости, и сколь многие подвижники ломались именно на этом, сходили с ума и даже восхищались бесами. Впрочем, за века и века были выработаны в монашестве строгие правила подобной борьбы, куда входили самодисциплина, постоянная мысль о Боге, о смерти, о собственном ничтожестве, пост и непрерывная молитва. При этом аскету-пустыннику указывалось все свои дела и желания соображать с Евангелием, делать так, как делал Иисус. И помни, что пред Господом ты и в делах своих, и в помышлениях своих точно хрустальный. Господь видит все. Многие из этих заветов были не вновь Сергию. Он и постился с детства, и к молитве прилежен был всегда, и трудился непрестанно, подчиняя плоть духовному началованию. Труднее всего давалось ему одиночество. Незримо подкрадывалась, подступала зима. Единожды он услыхал, предвестием грядущих холодов и зимних бурь, томительный далекий волчий вой. Долго стоял и слушал, прикидывая, далеко ли от него зверь а потом махнул рукой и потащил волокушу с хворостом к дому. Лесных голосов не наслушаешься. Дни шли за днями, и одиночество начинало все сильнее давить на него, и все более ждалось какой-то незримой беды, незримой бесовской брани. Глава пятнадцатая Осенняя тишина взорвалась, наконец, внезапно налетевшую бурей. Могуче зашумел лес в сумерках ночи с ровным и грозным гулом бушующей стихии. И вот рухнуло, понеслось. Он с трудом открыл дверь хижины и не сразу сумел закрыть, ибо всю ее разом наполнило ветром. Ветер выл на разные голоса, и ему ослепленному тьмою ночи, быстро бегущие облака только на миг приоткрывали бледное, размытое, желтое пятно на месте луны, и снова все заволакивало тьмою. Оглушенному ревом бури и гулом леса явственно послышались голоса, вопли и угрозы, велящие ему уйти. «Уйди!» <ролосимый голос> Уди ревел лес. Чего ты хочешь здесь, в этой пустыне? Чего добиваешься? Чего сидишь тут, в месте пустынном, в месте трудном, вместе, заклятым вражью силой, вместе, где мы не дадим тебе ни часу выжить более, где тебя разорвут звери и погубят тати ночные где ты умрешь от глада и хлада, где стаи волков будут ходить за тобой, где бесы пакостят и являют себя страшилища, един вид, их рождает смерть. Беги, беги, беги отсюда, глупец, беги, не оборачиваясь, не то мы сами прогоним тебя или убьем. Убьем. «Убьем!» — ревел лес. Сергий с трудом сотворил крестное знамение и, вцепившись в дверную скобу, с великим усилием отворил дверь и ввалился в свое жило, едва не прихлопнутый ринувшим за ним дверным полотнищем. Снаружи выло и грохотало, скребло и царапало по стенам. Это разносило ветром валежник, собранный Сергием. Вот рванула одну из тесовых плах на кровле. Вот вырвало ее с мясом и тотчас же рванула вторую, а подложенную бересту свернула и вздыбила столбом. Сергий выпрямился. Редкое для него чувство гнева, тотчас укращенное разумом, посетило его. Не зажигая огня, он прошел в келью, выстуженную ветром и твердо встал на молитву лампадный огонек мерцал и метался колеблемый незримыми потоками проникавшего в келью воздуха господи ты сиблаг и премудр и силы вражи не одолеют тебя выговаривал сергейгий сквозь вой и свист бури он и теперь не просил ничего для себя но заклинал подателя благ да подаст ему укрепу духовную да припояшет чресла на брань и вооружит к борьбе с силою вражью Многожды повторяя слова псалма не убоишься от страха начнагу от стрелы летящие в одни от вещи во тьме приходяящие от сряща и беса полуденного бесы выли кричали грозили за стеной но сергей молился и чуял как вокруг него восстает незримый круг тишины как постепенно и чудесно разгорается сердце и уходит ушел уже тот мгновенный ужас который потряс его когда он услышал в вое ветра злобные голоса лесной нечисти он молился все спокойнее и углубленнее постепенно забывая про наваждение бесовское столь нежданно посетившие его минуты назад, и голоса становились глуше, неразборчивее, никли, переходя в неразличимый стон, словно бы бессильное рыдание искрежет зубовный. Буря где-то часа через два так же мгновенно кончилась, как и налетела. В келье настала тишина. Сергий тяжело поднялся с колен и пошел растапливать печь Дрова были наношены, и когда он за нуждою вышел наружу, то вокруг стояла тьма, глаз выколи. На небе, заволоченном тучами, ни звездочки, ни лучика света от спрятавшегося месяца. Не было видно ничего на расстоянии вытянутой руки. Он, приподнявшись на цыпочки, потрогал край порушенной кровли, подумал с тревогою, целали церковь. Но теперь ночью этого нельзя было и узнать. Он вернулся в дом, подкинул дров. Дым стлался волнующейся серой пеленой над головою, медленно уходя в дымник. Он глубоко вздохнул и начал готовить себе ужин и постель. на утро все было белым-белом. На досках крыльца, на бревнах, на кровле, на каждой срубленной ветке И в Алежине лежал иней. За ночь наступила зима. Он с трудом разыскал далеко в кустах плахи со своей кровли. Целых два дня собирал раскиданный ветром хворост. К счастью, церковь осталась цела, и келья тоже, а крышу хижины он починил в тот же день. Именно в этот день, после вчерашнего наваждения, он понял, кажется что самое трудное в подвиге пустынножительства — безмолвие. Невозможность сказать кому-то хотя бы «наступила зима». Он мог, конечно, содеять себе перерыв, навестить Радонеж или Ходькова и понимал, что тогда погубит все, что его бытие на Маковце превратится в череду унылых ожиданий новых встреч, новых свиданий что лучше бы уж ему тогда было уйти с братом и век свой оставаться робким Стефановым учеником, что он может разом разрушить все, нажитое его внешними молитвенными трудами, и уже никакой исихии, никакого бесстрастия, ни молитвенного сосредоточения в себе ему не достичь. Более того, даже мысль о подобном отдыхе была, как понял он, наваждением бесовским они почуяли его ослабу и тотчас устремились к ней как враг к пролому в стене крепости то же упорное упрямство то же стремление к цели во что бы то ни стало с которым младенец варфоломей упорно подымался по лестнице сработало в нем и тут он еще строже стал блюсти весь молитвенный устах причем для молитвы выходил обязательно в церковь и простаивал там в холоде долгие часы он почти не удивился и даже не обрадовался когда к нему в келью постучался старец митрофан пришел навестить тебя сергиюшка возгласил он вваливаясь в хоромину ох хо хо годы годы с трудом ить дошел с трудом два локся до тебя а как снега падут Не возмогу, уж не сетуй, Последнюю я отслужу тебе обедню в этом году. И все было, как прежний раз. Совместная трапеза и совместная молитва, Благолепное служение в пустой холодной церкви И уютное посапывание старика, когда легли спать. И все было не то уже. Сергий Варфоломей все время чувствовал, То пакостное и мучительное неисходное чувство, которое так хорошо выразил Николай Гумилев, как некогда в разросшихся хвощах ревела от сознания бессилья тварь скользкая, почуя на плечах еще не появившиеся крылья. Вот эти, еще не появившиеся крылья, мешали ему вкусить даже сладость литургии, погрузиться без остатка в завораживающий обряд претворение святых даров, вина и хлеба в кровь и плоть Христову, завет, данный Спасителем на тайной вечере, накануне казни, и исполняемый с тех пор верными, где бы они ни были, уже почти полторы тысячи лет. Полтора тысячелетия возносится жертва, приобщаются крови и плоти его, крестную смертью искупившего грехи человечества. Варфоломей всегда при этом представлял себе рыжую пустыню, бедную случайную хоромину, где учитель остановился с апостолами в последний свой день. Но сейчас что-то мешало ему, что-то царапало ум, не позволяя полностью забыться и перенестись туда. В конце концов он понял, в чем дело. Митрофан застал его в этот раз на пути к подвигу в состоянии гораздо худшем, чем было до того, как он удалился в лес. Он вышел из своей прежней скорлупы, как ручейник из песчаного кокона своего, и еще не обрел иного, и потому был всячески беззащитен, нищенак, до того, что страшил являть себя на люди. Старец Митрофан, умудренный опытом прожитых лет, кажется, и днесь понял Варфоломея. «Не печалуй», — сказал он ему после причастия. «Временное затмение бывало и у древних старцев великой жизни. Меж подвигов своих терпели они и скорбь, и упадок сил духовных, но восставали вновь к деланию. Восстанешь и ты. Труден подвиг, возложенный тобою на рамена своя, но Господь не оставляет верных своих. молись уже на прощании повестил, что в округе по слухам явились разбойники. Доминует «Да тебя, сыне, эта беда. Глава 16. Беда однако не миновала. Разбойничья в явилась к нему по первой пороше, подобно стае волков. И самым грозным было то, что среди в атаге оказался его старый радонежский знакомец — Липун Йорш. Сергий в этот час стоял на молитве. С ним тогда это случилось впервые. Он мог бы теперь, осельнев на лесной работе, руками свободно задавить ерша мог вышвырнуть из церкви всю немногочисленную шайку. Тогда в Радонеже он один пошел к Липуну и так же вот подставил ему темя а потом хватался скользкими от собственной крови руками за вздетый топор но он не сделал ни того ни другого он вторично теперь уже почитай сознательно дал себя убивать потому что стоял на коленях спиною к душегубу и лучшей удачи не могло быть для ерша сергий не шевельнулся не дрогнул когда Йорш подскочил свизгом к нему, крича что-то на вроде «Вот ты где! Ну, добрался я до тебя, не умолишь!» А Сергий молился. И в миг тот последний, весь собравшись в комок, он вдруг, сам не чуя еще, как это произошло, перешел некую незримую грань, до которой до преж не доходил и в пору самой жаркой молитвы. Было такое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 и дозволено ему лишь в редкие часы особой трудноты духовной, но и то заметил за собой варфоломей, что новооткрытое им искусство духовного сосредоточения помогло ему преодолеть тоску одиночества теперь то и дело он ловил себя на том, что находится совсем не один, что некие незримые силы окружают его и поддерживают то могла быть Тоже прелесть. Владыка тьмы обладает сотней личин. И когда Сергий однажды узрел в воздухе колеблющуюся фигуру ангела, осиянного светом, то по красноватому, пурпурно-серому цвету сияния, исходящего от него, уразумел, что то опять мара, блазнь, и что прежние насельники маковца вновь испытывают его, на сей раз прикидываясь посланцами Господа сергий сотворив крестное знамение произнес отыди от меня сатана и ангел разом потускневший исчез нынче он с водоносами с трудом взобрался по обрыву от реки все обледенело от холода пальцы на руках плохо сгибались принесший воду он пошел спишнею и тупицей поправлять осыпавшиеся ступеньки потом взял топор и вырубил две новые основательные жерди для лестничные тетивы. Лестницу надо было соорудить заново всю, с хорошими ступенями, и устроить так, чтобы ее не заносило снегом, то есть приподнять над землею. С этой работой, в перерывах между молитвенными бдениями, Сергий провозился три дня. «Меж тем снег сыпал и сыпал, отрезая все пути» заметая тропы и ложи рек, так что оба берега сравнивала однообразную белую пеленой. С высоты озера и поляны были одинаково белы и неотличны друг от друга. Небо затянуло однообразным лилово-сиреневым пологом, и заснеженная земля казалась светлее нависших над нею небес. Теперь в хижине постоянно сохли то портянки, то рубахи, то порты, вымокшие за время работы в лесу, ярко пылал огонь, и Сергий с тревогой прикидывал, хватит ли запасенных дров до нового тепла. Глава семнадцатая. Его вновь и вновь посещали видения, порою столь неотличимые от действительности, что приходило гадать. Стоял ли давишни давешний монашек за оградою, почему-то не оставивший следов на снегу? Волки ли выли на медне под горою, или тот случай, когда он пошел прямо на волка, приняв того заведение, и только тронув рукою шерсть, понял свою ошибку. Волк почему-то не тронул его, не вцепился в руку своей страшной пастью, но лишь отпрыгнул постерень, грозясь оскаленную мордой, а потом повернул и, горбатясь, низко опустив голову, побежал в лес» пару раз обернувшись и по собачьи, взглянув на Сергия, так и замершего в растерянности своей. Слышал ли он вновь, скрежет зубовный, и угрозы бесов? Или то опять шумел под ветром лес, и промороженные ветви скребли по шершавым стволам? И приходилось возглашать, да воскреснет Бог, и расточаться в рази его. И только после усердной молитвы, На вновь отступали, исстаивая. То чудилось ему, что по лесу едут сани, Слышался скрип в по снегу Постукивание оглобель в завертках, Шумное дыхание лошади охлисты кнута. Неведомый возщик приближался к нему, Ближе и ближе, и вдруг все пропадало. То где-то за елками... Начинали петь веселые неразборчивые голоса, и опять чудилось, что подгулявшая ватага с Малокуров явилась на маковец. То однажды его позвали голосом покойной Нюши. «Сереженька, помоги мне!» «Холодно! Замерзаю, Сереженька, приди!» Он ринул было в кусты, в сторону засыпанного снегом оврага, но все понял, остоялся закусил губу до крови. На глазах у него выступили слезы, тут же замерзшие льдинками на ресницах, как два шарика. А она звала, звала, уже глумливо, удаляясь, и вдруг захохотала по птичьи и с громким хлопаньем крыльев исчезла. А то вечером застукала у самого порога. Потом кто-то провел рукою, по промороженному бычьему пузырю окна. Ясно слышалось, как ставит лыжи у порога. Сергий накинул армяк, вышел. Сгорбленная монашеская фигура удалялась в лес. Сергий, помнится, еще и окликнул его. Но монах вдруг оглянулся, поглядел на него волчьим взглядом и, шевельнувши хвостом, упрятанным под долгую мантию, сгорбившись, убежал в чащу. Он вспомнил детские пугающие рассказы про черта, утащившего в лес человека, пришедшего гадать. Про двоих мужиков, что в водополку четыре дня не могли выбраться из болота, хотя и слышали пасхальный церковный звон, да и умерли вскоре один за другим. О похищенных лесовиками детях, о страшных гаданиях в святочную ночь, о явлениях мертвецов, упырях и душах некрещенных младенцев, то явственно слышались ему разговоры селян, споры, доносился голос Петра и даже покойных родителей Кирилла и Марии. Видения чаще всего приходили вечерами, но случались и днем. Единожды он узрел в лесу мужика, сидящего на повальном дереве, и даже заговорил с ним, а тот все как-то странно дергал в бок и что-то неразборчиво бормотал в ответ, и вдруг обернулся с соболем, пробежал по стволу, поглядывая бусинками глаз на Сергия и унырнул в кучу хвороста. То доносило звоны, то конское ржанье, то охватывал жестокий беспричинный страх, и требовалось чрезвычайное молитвенное напряжение, чтобы отогнать его то вдруг ночью, Сергий никогда не запирался, отворялась настижь дверь, и мертвая луна молча глядела ему в лицо. И он, ощущая шевеление волос на голове, вставал, шел, спотыкаясь, чтобы закрыть. И только дойдя, ощущал, что под рукою полотно закрытой двери. И, опоминаясь, видел чему вокруг и поздно соображал, что ведь и холода не чуял при распахнутых-то дверях. Ощупью добирался до койки и укладывался опять, шепча молитву. «Однажды, так вот, поднялся встретить Петра, приехавшего почему-то с Катей, — узнал по голосам. А когда вышел, никого не было, и девственно чистый, непромятый снег лежал, серебрясь в мертвом свете месяца. одно из было особенно ужасающим. О нем Сергий сам рассказывал позже ученикам своим. А было так. Однажды ночью пошел он в церковь, чтобы петь утренню. Но лишь только начал молитвословие, как вдруг перед его взорами рухнула точнее, как бы вовсе исчезла растаяла стена, и в это отверстие вошел сатана. То, что мрачный муж... В сверкающей короне именно сатана Сергий не сомневался немало, а с ним целый полк бесов в остроконечных литовских шапках и литовских одеждах, из-под которых выглядывали хвосты и копыта, либо когтистые лапы, обросшие черной шерстью. С шумом и дикими воплями, скрижища зубами, мнимые литвины бросились как бы разорять церковь, изрыгая проклятия и пламя из уст. «Уходи! Уходи отсюда скорее!» — кричали они. «Ежели не уйдешь, мы разорвем тебя на части, и ты умрешь в наших руках!» Смрадные лица, клыкастые хари с провалившимися глазами, полутрупы-полузвери тянулись к его лицу, протягивали когтистые лапы, угрожая порвать мантию. «Боже!» — молился Сергий. Укроти их и изжени, да воскреснет Бог, и расточатся в рази его, и добежат от лица его все ненавидящие. Яко исчезает дым, да исчезнут, да погибнут грешницы от лица Божия. Бесовский хоровод крутился вокруг него, но удивительно не трогал ни когтем, ни пальцем, и постепенно, с силою молитв, стал приметно редеть. Вот исчез невестима и сам сатана, и стена закрылась сама собою. Что это было? Но видение Сергиева было воспомянуто три века спустя, во время осады Лавры польско-литовской силой войсками сопеги и Лисовского. Так вот, осаждаемые вражеской ратью, Возмущаемый кликами бесовских полчищ, путая иногда видение с действительностью, он и жил. Упорно блюдя чин церковный, не пропуская ни вечерни, ни полуночницы, подымаясь ночью читать часы и одновременно борясь со снежными заносами, паки и паки, расчищая двор и дорожку к церковному крыльцу. Узык путь и скорбен, ведущий в жизнь вечную и немногие находят его. Сергий был из тех, которые находят. Он полз по лествице духовных трудов, сцепивши зубы, не позволяя себе ни минуты ослабы и ни мгновения лености. Руки его были всегда в работе, ум в молитвенном устремлении, а одиночество ему скрасил зверь. Большой старый медведь, не залегший в берлогу, однажды подошел к его келье сергий замер он не заметил зверя сразу но медведь худой и при своем огромном росте какой то словно замаренный мотал мордой и тихо ворчал не думая нападать на серге тогда сергий осторожно чтобы не испугать зверя приблизил к двери приотворил ее и вынес кусок ржаного хлеба оставленный на столе так осторожно сделав несколько шагов положил хлеб на пень и, медленно пятясь, отступил к дверям хижины. Медведь подошел, понюхал, подумал, а потом с аппетитом сживал весь хлеб и даже крошки выил, приставшие копню. Потом, тихо урча, медленно повернулся и убрел в лес. Медведь приходил еще и еще, и Сергий привык делиться хлебом с мохнатым гостем, даже когда и самому не хватало. Да и медведь привык, в летнюю пору бывало, приходил глядеть, как трудится Сергий, и долго сидел, смешно разбросав задние лапы и сложив передние у груди. Сидел часами, помывая головой, со вниманием следя, как работает человек. Сергий со временем приобвык и даже нравилось, не так долило одиночество, когда во время работы медведь уютно урчал за спиною. Все-таки приласкать себя Топтыгин не давал. Да Сергий, жалеючи зверя, не очень и старался приручить его. Ручной-то дуром полезет встречу людям, а те, с перепугу не разобрав, прирежут Косолапова. Медведь приходил к нему две зимы подряд, а затем сгинул невестимо. Быть может, испугался появившихся в пустыне первых насельников. А зима ерела все больше, и все меньше выдавалось спокойных дней, когда можно было расчистить двор и не торопясь пройти в свою церковь. Глава восемнадцатая Давая волю современному мирскому взгляду на мировые верования, скажем все же, что, как там ни относись к истинности иных, чуждых нам религиозных систем, но каждому духовному деятелю в любой стране, всегда и всюду, нужен был свой период, долгий или краткий, искушения, выдержки и воспитания. Годы странствий Будды, подвиги йогов в горах Тибета, аскеты-пустынники, брамины, китайские даосы с их многолетними усилиями, сорокадневный пост Христа — Это как бы проверка на прочность и опыт обнаружения внутренних духовных сил, к слову сказать, и сил физических тоже. И пусть не посетуют на меня за неподобающее Богу-Слову сравнение. Вочеловечившись, Христос отнюдь не являлся призраком, имеющим эфирное тело и не испытывающим от того реальных мучений, как полагали монофизиты но страдал и даже порою изнемогал духом, подобно всякому смертному. Именно потому-то, согласно учению отцов церкви, опыт его и драгоценен для нас. Этому опыту было возможно подражать, и вот почему еще Евангелие становится учительную книгою для каждого христианина. Но мне скажут, можно ли сравнивать? Можно. По человечеству, не по божеству и, разумеется, не по конечной цели подвига. И те сравнительно недолгие годы пребывания в Арфаломее Сергия в одиночестве, в лесу на Маковце, заложили основу всей его дальнейшей жизни. Это была та же пустыня Христа и тот же искус, то же одоление бесовских сил. Буря. Сергий, он уже начал привыкать понемногу к своему новому монашескому имени, забывая порой, что еще недавно звался Варфоломеем, с натугою отворил пристывшую дверь кельи и стал на пороге, ослепленной и оглушенной метелью. Шумно качались ели, снежные вихри били ему в лицо, белым морозным дымом заволокло всю округу, так что низги было не видать уже в двух шагах. От тропинки, прочищенной утром, не осталось и следа. Ветер выл на разные голоса, то грозно и высоко, то визгливо и печально. Тяжким гулом отвечал ему лес, и, казалось, в вои и свисте метели слышатся иные голоса. То бесовские хоры, неодаленные им еще нечисти, кружат свои в южные хороводы тоха хочет леший, и хлопая в ладоши и звери забившись в чищобу от непогоды начинают выить почуев лесного хозяина чьи то глаза мелькают в кромешной тьме какие то тени проносятся в струях метели он отлепился от двери шагнул во тьму тотчас утонув по колено в снегу а теперь в яве узрел длинную серую тень с парой горящих глаз, плеснувшую через дорогу. Волки. Бледнее, он протянул руку к поленнице прихватив так кстати забытый там с вечера топор, и так с крестом в одной руке и с топором в другой двинулся в снежную тьму в сторону церкви. Несколько серых теней ринули к нему. Сергей поднял медный крест, волки отпрянули на миг, но стоило ему шагнуть дальше вновь, кинулись на человека. Он взмахнул топором, отбив обухом серого негодяя. Волк, класснув зубами, взвыл, откатил во тьму, а на его место тотчас выскочил второй, впившись ему в толстый рукав грубого суконного ватола. Сергий вновь поднял топор и хватил волка между глаз обухом. «Лезвием рубить был бы вернее», но он невольно пожалел серого разбойника, и рука не поднялась попросту убить зверя. Так, отбиваясь и обороняясь, он дошел, наконец, до бревенчатой церковной стены и оперся о нее спиной. Волки своем отхлынули по стороне, и Сергий сумел невредимо долезть до крыльца. Пятясь, он отворил дверь, в которую вместе с ним тотчас ворвались вой ветра и бешенства метели, И, захлопнув ее, весь оснеженный, долго стоял, полузакрывший глаза, опоминаясь. Потом прошептал «Господи, воля твоя!» Сбил снег с ватола и лаптей, постоял еще, мысленно собираясь, сосредоточиваясь к молитве, прошел в темный холод церковного нутра, ударив кресалом, возжег труд, от него свечу, последнюю береженную ради нынешнего двунадесятого праздника Богоявления Господня, вставил в светцы приготовленные лучины, возжег и их, и прошел в алтарь. На жертвеннике и престоле тонкой мертвою пеленой лежал снег. Белая морось, пробиваясь с потолка, сеялась и сеялась в неровном свете лучин, незримо осыпая пол церкви. Выло и гремело снаружи, царапая когтями дверь, словно бесы, объединившись с волками, рвались к нему, дабы помешать молитвенному бдению. Ни Митрофан, ни Ирей, посланные от него, не могли бы дойти к Сергию в такую метель и совершить проскомедию. Посему Сергий удовлетворился черствым кусочком антидора припасенным с прошлого посещения обители священникам и, став пред престолом коего сперва смахнул снег, начал читать по памяти неусыпающую псалтирь. Ему очень хотелось самому совершить, хотя бы и для себя одного, всю литургию Василия Великого, на что он, однако, не будучи рукоположен в священнике, не имел права. Пришлось удовлетвориться чтением «Тринадцати паримей» и пением тропаря. Странно звучал его одинокий голос в вое и свисте метели, казалось заполнивший все пространство над церковью и вокруг нее. «Царю небесный, утешителю души истины», читал Сергий, «иже везде сый и вся исполняяй, сокровища благих и жизни подателю, прииде и вселись овны, и очистины от всякие скверны, И спаси, блаже души наши. А в дверь царапало и скребло Не то волки, не то ветер. Струи метели ледяной крупою били В бревенчатую стену церкви, И серебряный тонкий снег оседал и оседал На антимин с престола и пол церкви «Слава в вышних Богу! И на земли мир, В человец благоволение!» Возглашает Сергий а слитный тяжкий гул леса и бешеный ветер, несущийся в безмерных ледяных просторах над оснеженной землей, отвечали ему «Нет война! Война и лютая злоба!» И выла, ревела, плакала, сотрясая невеликий храм, в котором одинокий голос упорно повторял заветы истины и любви. Потрескивая, горят лучины заботно вправляемые вновь и вновь недреманной рукою Сергия. Свеча загасла, потушенная его пальцами. А вось завтра, ежели утихнет метель, явится к нему на лыжах священник из Ходькова и совершит литургию по полному чину, с дарами на престоле и причащением хлебом и вином, плотью и кровью христовыми. «Воит метель». Словно бы мир уже исчез, погребенный снегами, Словно бы всё живое мыслящее умерло уже. И только в малой точке земной, В тесной, сотрясаемой ветром церковке, В неровном светлом круге двух горящих лучин Молится единый святой муж, И один не даст умереть земле, Поддаться и отдаться на милость стужи мрака и ветра. Он поет под двой метели и вставляет, возжигая лучины, и кладет поклоны, прикасаясь лбом ко снеженному ледяному полу, и читает мирную ектенью, прося мира всем христианам, мира, а не войны. И ветер злится и ропщет, стараясь перекричать упрямство монаха, поющего теперь праздничные антифоны в честь Святой Троицы. Но он не слышит гнева метели, не чует холода намороженного храма. Весь в трепетном круге света он поет и читает псалмы, славит Господа с глубокой верою и восторгом пред величием божества, дозволившего ему славить себя здесь, в этом лесу и в этой беснующейся стихии, среди глазов, которые тонет, не пропадая, и все виясь и виясь, и его слабый голос, и его дар великому Создателю Всего Сущего. Приблизил ли он к монахам Святой Афонской горы? Достиг ли умной молитвы? Узрит ли он, как они, фаворский свет в келье своей? Сергий не думает сейчас об этом. Он вообще не думает такое и о таком. Сейчас он славит Господа и будет славить Его по всякчас. В келье и в лесу, на молитве и за работой, С водоносами или топором в руках, Его и Пресвятую Богородицу, извечную заступницу сирых. И вой ветра, и волки, и снег, и стужа Отступят от него, утомясь, обезоруженные упорством монаха. Воет ветер, высоко и жалобно гудит, Проносясь над мертвой землей сергий тушит огарки лучин опуская их в снег потуже затягивает пояс теперь надобно дойти до дому совершить скудную трапезу истопить печь и вновь приедя из хижины в холодную келью творить молитвы вслушиваясь безотчетно в затухающий метельный вой после перед сном прежде чем прикорнуть намал час на своем твердом ложе он еще помянет за здравие всех близких и особо брата стефана с чадами а за упокой родителей своих и нюшу супругу стефана с утра опять надо чистить снег чинить огорожу принести воды и топтать дорогу в лесу авось до него доберется хотя к вечеру завтрашнего дня, дняиерей из ходькова а ветер воет в безмерных просторах вселенной приходя из неведомых далей и уходя в вечность, воет и плачет, оплакивая все живущее на земле, и злится, сотрясая затерянный в лесу крохотный храм и яра засыпает снегом хижину с кельей, в коих один, неведомый почти никому, монах молит Господа и благодарит и славит мир, созданный величавой любовью» словно бы незримые токи мировых энергий взаправду пересеклись и скрестились именно здесь и именно в нем, дабы воплотиться впоследствии в свет, осиявший русскую страну и поднявший ее из праха порабощения к вершинам мировой славы. Глава девятнадцатая «Неведомо, знал ли Сергий...» В эти долгие месяцы лесного искуса о том, что происходит в стране, ведал ли о том страшном бремени, которое свалилось на плечи Симеона Гордова после смерти его родителя Ивана Калиты? Ведал ли о том, как этот князь, отмеченный знаком рока, мужественно и большей части удачно спасал наследие своего отца, избегая войн, склонял к союзу соседних князей, Сумел удержать в руках великое княжение, на которое зарились и Суздальские, и Тверские князья. Сумел стать другом хана Джанибека. Есть масса свидетельств того, что Симеон чем-то понравился хану, который даже и после смерти князя остался верен своему улуснику. Народная память скорее удерживает героические страницы прошлого. Легенды о боях и походах об одолениях на враги. Те же, кто готовил саму возможность грядущих одолений, обычно остаются в тени, про них не слагает легенд, и имена их не окружены ореолом венценосной славы. Князь Симеон, сумевший сохранить и приумножить, был именно таким деятелем. До Ходькова и Радонежа, а следовательно и до Троицкой обители, доходили, конечно, слухи, и про Ольгерда, и про грозно подымающуюся Литву, не забудем литовское платье и литовские шапки бесов, в Сергиевом ведении Доходили вести про отношения с Новгородом, и про поездки в Орду, и, конечно, про непростые семейные трудноты великого князя. Но все это как бы скользило по поверхности, не проникая глубоко в сознание Сергия. Это было там... А он был здесь, и даже не совсем здесь, а где-то в полубредовом, полувосторженном мире, для которого в голосах метели слышались «глазы бесовских сил», а умершие тысячу лет назад старцы, египетские, являлись ближайшими собеседниками. Отцову книгу «Житей», как совершенно ненужную ему, передал Сергию через ходьковских монахов брат пётр и тем премного скрасил долгие молитвенные вечера молодого подвижника. Сергий читал неспешно, шевеля губами, проговаривая про себя каждое слово. Читать быстро, глотая страницы, как умел Стефан, Сергий так и не выучился никогда. И перед ним вновь развертывались знакомые картины, известные с детских лет, когда мать читала ему тот же... Лавсаик или Синайский Потерик на сон грядущий. И он мягко улыбался, сравнивая льва Авва Герасима со своим медведем. Все повторялось, повторялось и сходствовало даже и через тысячу лет. Смерти и вовсе не было, ибо жизнь памяти — это единственная реальная жизнь в этом ежедневном кишении мелких и скоро приходящих страстей. В животном круге жизнерождения и гибели, ни в чем, в сущности, не отличном от такого же круга природных сил среди зверей, и гадов и птиц, жизнерождений, воспроизводящих раз за разом одно и то же, навечно предначертанное Создателем. Он думал о смерти. Он даже как-то раз представил самого себя упокоившимся на своем твердом ложе со скрещенными руками, а хижина медленно вмерзала в холод, и он лежал, цепенее и каменнее мысли о том, что вот превращается в лед, и тело его пребудет нетленным, доколе коли ходьковские иноки выберутся сюда, похоронят его и отпоют. Потом, опомнись, выяснил, что плохо закрыл дверь, и реальный живой холод ползет у него по ногам. Думал о чудесно нераздельной и неслиянной троечности божества. Думал о вечном, что было живо, находилось рядом и вокруг, неощутимое и непостижимое смертным разумом. Он думал о вечности, и думы эти подымали его над будничным кругом бытия, заставляя не замечать ни дыма, ни холода, к которому приспособился, привык, ни голода, который свалил бы с ног иного к тому непривычного. Мы и доселе не ведаем о всех возможностях нашего организма, и ибо лечим тело, но не дух, не замечая могучего воздействия духовного на нашу тварную природу, вплоть до самоизлечения неизлечимо больных, вплоть до удивительной выносливости святых подвижников, отраженной в часто наивных легендах о них сложенных потомками. Повторим тут то, что говорилось и до нас. Духовная работа над собою праведников меняет не токмо их душевный настрой, но и физическую природу, делая ее невосприимчивой ко многому, губительному для нас обычных людей. Дай Бог, если тысячную долю того, что вручено нам создателем, используем мы, в нашем ежедневно обычном бытии. Нас поражают, а подчас и ставят в тупик, такие заурядные вещи, как способность некоторых, некоторых современников наших, во всем прочем обычных людей, излечивать язвы простым положением рук, разгонять дождевые облака, слышать то, о чем собеседник только подумал. А меж тем все эти факты засвидетельствованны прессой и подтверждены множеством свидетелей. И все равно нам этого не постичь, ибо мы, пытаясь понять скрытые возможности человека, исходим из аксиом неверных по существу, но столь крепко вколоченных в наше сознание, что мы даже не отдаем себе отчета, что это именно и только аксиомы, то есть положения, принятые до, помимо и вне реального опыта, и никак не доказанные. Ну, употребим здесь модное слово «экстрасенс», которое все равно ничего не объясняет. Целую книгу можно написать о фактах, многократно засвидетельствованных, проверенных, так сказать, и никак, ну никак не объясняемых нашей физикой. А может быть, дело-то как раз в несовершенстве аксиом, на которых построены наше представление о природных процессах, а, может быть, одинокая молитва пустынника подчас и взаправду больше весит в бытии государств, чем подвиги воевод и усилия дипломатов. Всякая научная гипотеза должна объяснять имеющиеся факты или хоть не противоречить им. А когда факты, не укладывающиеся в эту теорию, множатся и множатся, Бесполезно повертываться спиною к ним и заявлять, как заявил, кажется, в начале прошлого века один французский астроном по поводу метеоритов. Камни не могут падать с неба, ибо на небе нет камней. Как бы там ни было, а надо признать, что в природе сопряжения духовного и тварного начал наша наука еще не разобралась, и все ее постулаты полученные при наблюдении над явлениями материального мира, здесь оказываются или неверны, или неприменимы, или и то, и другое вместе. Мы, к примеру, постоянно забываем, что нетварное находится вне времени и пространства, ибо и время, и пространство — суть категории материального мира, и потому может являться нам одновременно в разных временах и в разных точках пространства. Что тоже опять-таки перестали понимать в эпоху Возрождения, недоумевая, как сын предвечно рождается от отца, а вместе с тем был рожден Девой Марией тогда-то и там-то. Мы не можем понять, как это сын единосущен отцу и равен ему, хотя простая геометрия дает нам пример подобного соотношения в области сопряжение бесконечных величин. В геометрии это нас почему-то не смущает, как и то, что точка, например, не имеет пространственных измерений и является лишь местом пересечения двух прямых, а прямая, в свою очередь, не имеет ширины, толщины и является линией скрещивания двух плоскостей, а плоскость и так далее. Предки — может, и не всегда разбиравшиеся в геометрии, хотя Михаил Псел, например, считал геометрию ближайшей спутницей богословия. Отлично понимали, однако, что такое тварное и нетварное, и не изумлялись способности Богоматери или святых по изволению своему являться смертным людям в различных точках пространства. Но не надо ждать с другой-то стороны признавшие потустороннее существующим прямого вмешательства высших сил в наши земные дела. Господь в строгости Своей, вручив человечеству опасный дар свободной воли, добровольно ограничил себя от такого прямого вторжения в наши поступки и дозволяет прикоснуться к энергиям Своим лишь тем избранным, кто затратил на то все и всяческие возможности своего естества. Обожение, приближение к подателю сил, требует того, на что мы, большинство, за не не способны. Полного отречения от утех и соблазнов мира сего, полного отказа от суеты сует, в который век за веком пребывает смертное человечество. Отрок, юноша, муж, Варфоломей Сергий, шел к высшему земной и потому наиболее трудной дорогой. Видение, посещавшее его, он обязательно старался проверить, найти им свидетеля, зрителя. Для достижения истины всегда надобен наблюдающий, третий. И этот третий находился в тех редких случаях, засвидетельствованных житием. А сколько было у него духовных восхищений, где свидетеля не было и о коих житие умалчивает? И мы, как правило, не решаемся додумывать их, ибо заранее обрекли себя на летопись, но не на вымысел дозволененный поэту, но отнюдь не биографу неведомо нам и то приходил ли когда сергий сам в ходькова прослушать литургию и причаститься святых тайн Известий о том нет, так что скорее всего того и не было, хотя конечно и лыжи охотничьи тогдашние, короткие и широкие, часто обтянутые лосиной шкурой. Он себе смастерил и вряд ли ограничивал себя проходами из хижины в церковь. При строгом соблюдении монастырского устава путешествовать Сергий любил, хотя и предпринимал свои хождения всегда и только по какому-либо важному делу, требующему его непременного присутствия. Глава двадцатая А видения каждый раз новые Все наваливались и наваливались на него. То, выйдя из хижины, Он обнаруживал большого В два-три человеческих роста паука, Что стоял, покачиваясь на мохнатых Своих конечностях под елями, Посверкивая маленькими жадными глазками И шевеля сложно суставчатым ртом, словно пережевывая что то или собираясь переживать его сергия и большого усилия потребовалось сергию чтобы шепча молитву подойти вплоть и тогда обнаружить что паук исчез и перед ним лишь путаница ветвей и причудливая игра света то начинала бешено трястись дверь словно кто то ломился к нему и удавалось не сразу понять что это Не давешние разбойники, не липун-ьорш, а просто ветер. Единожды Сергий узрел в кустах давешнего, он сразу его узнал, являвшегося к нему со Стефаном Фрязина. Фрязин стоял на протоптанном снегу, постукивая в туфлей слегка пожимая плечами от холода, и был всячески виден, зрим и вполне материален. От него даже пахло чем-то слегка удушливым, кажется серой. Он церемонно склонил лобастую голову, поднял предостерегающую руку, жестом прося Сергия не творить крестного знамения, и вместе приглашая к разговору. «И чего ты добился?» — выпросил. Серьезно вопросил, без той давешней глумливости в голосе. Зачем тебе эти твои подвиги, ежели они невнятны или незримы для других? Являться к тебе может и нечистая, по вашему выражению, сила. В чем же отличие? Чего добиваетесь вы, иноки, столь усердно проклинающие меня, что уже одно это добавляет мне реальности существования? Чем вы отличаетесь от волхвов? Лечить и даже воскрешать умели и они тоже. Медведь ходит к тебе ради хлеба, а не ради святости. Так и люди, коих Иисусу занадобилось накормить тремя хлебами, дабы они не разбежались в поисках пищи, позабыв его наставление. И посмей сказать, что ты бы смог прожить на Маковце без помощи младшего брата, который не дает тебе умереть с голоду. И, кстати, старший братец твой, столь искушенный в богословии, не пожелал остаться с тобою в лесу. Не проще ли признать, что того, чего нет в грубой или тварной реальности, нет вовсе? Вашего врлама калабрийца столь некстати побежденного Паламою, по я сумел таки убедить воспользоваться моими советами. Ни тварное, ни Может и показаться вам, да, но оно не может явиться в мир и действовать, как действуют тварные существа. Так не проще ли признать эти видения или откровения мечтою воспаленного ума и ничем иным? Того, что не можно потрогать руками, ощутить чувствами, того и не существует? И даже акт Фомы неверного — допустимо объяснить как простой обман чувств, в данном случае чувств осязательных. Во всяком случае, ваше поведение, молодой человек, не представляется мне разумным, отнюдь. И жизнь на маковце тоже. Не ваше Христос сказал «оставь Богу Богова и Кесарю Кесарева?» Но также точно можно добавить, что и князю тьмы надобно, отдать принадлежащее ему. Ну, тут возможны споры, что оставим это. Все же не ведаю, какой прок от твоего пребывания в лесу. Тем паче вдали от людей, которым, сидя в лесу, помочь ты никак не можешь. И сами люди скажут когда-нибудь, что монашество — вредное заблуждение ума, нелепое самоистязание и ничего более. «Скажут, скажут. Не ныне, так через пять-шесть веков обязательно это произнесут. И будут галиться над вашими, сеньор, постами. Да-да. Так зачем это все? Вы, иноки, все равно смертны, как и все прочие, и не измените этой своей смертной сущности. Так ради чего отказываться от радости и бытия и искать чего-то столь, непостижимого, как этот пресловутый фаворский свет. Мне жалко не вас, а то и тьмы заблудших, что пойдет за вами, и пойдет на муки и смерть ради ваших иллюзорных затей. Признайте, наконец, что людям надобно земное, доступное им счастье, а не бредовые вымыслы афонских старцев. Тем более, что я дам им все а не иллюзорную власть над миром. Они выстроят сооружения и механизмы, о коих сам Антоний Великий не мог и помыслить, сидя в своей пустыне. Они научатся извлекать кровь земли из недр и пользоваться ею, ублажая свои прихоти. Они будут сводить леса и осушать моря и наливать новые там, где их нет» научиться переносить с места на место горы, для чего им вовсе не понадобится вера в Бога, даже из горчичное зерно. Они владеют всем и даже самих себя научатся воспроизводить без помощи древнейшего и почтенного способа, сообщенного мною некогда Адаму с Евой. «Они разрушат землю, — скажешь ты, монах, — да». Они разрушат ее, но сперва используют для себя, потешатся в сласть. Они приобретут для себя реальный земной мир, не взыскуя града небесного, и они согласятся заплатить за временные утехи плоти своей бессмертной душой. Да-да, согласятся, и будут премного довольны, и даже детям своим не оставят ничего». Ибо не токмо о вечном и потустороннем, но и о земном грядущем разучится думать к тому времени. И вас проклянут, да-да, проклянут. Не просто позабудут, а вот именно проклянут и учнут ругаться вашим костям, извлекая их из могил. признайте же, что людям надобно временное, земное и плотское, во всяком случае, более надобно, чем потустороннее, вечное и незримое. Признайте, наконец, счету ваших подвигов. Признайте. И вам разом станет легко и просто существовать. Все время, пока Фрязин говорил, Сергий стоял, собираясь с мыслями. Хотелось ответить искусителю Ясно и кратко, но он не находил слов. В конце концов, в мозгу у него родилась простая и непонятно почему сразу не пришедшая в ум мысль. Зачем он должен объяснять что-то самому дьяволу, который и так все понимает прежде слов и спорит, лишь чтобы искусить и запутать? Он разлепил намороженные губы и произнес хрипло. Отойди от меня, сатана. А. Нечего ответить, засмеялся Фрязин. Нечего ответить. Есть, что ответить. Справившись с голосом, возразил Сергей и поднял руку для крестного знамения, повторив: "Отойди от меня, сатана". А вот этого не надо, не надо. Бледнея и отступая, произнес фрязин загораживаясь рукой от крестного знамения. «Этого совсем не надо!» И исчез. Сергий даже подошел, оглядел снег и ствол сосны, у которого стоял нечистый. Дьявола нигде не было. «Я недостаточно горячо молюсь», — подумал Сергий. Он еще раз перекрестил место, где стоял Фрязин и перекрестился сам. В лесу пахло свежим снегом и хвоей, и чуть-чуть, почти неощутимо, запахом серы. Он поднял топор и, шепча молитву, в задумчивости побрел к дому. Что дьявол был неправ, он это чувствовал, знал, но слов выразить свое знание у него не было. Зато были дела. А дела не главное ли доказательство во всяком споре? Он много думал над эту последнюю встречей. В конце концов понял, в чем была заключена хитрость дьявола. Призывая принять за единственно существующий зримый мир, дьявол тем самым исключал из него все нетварное. Но значит и мысль, идею сами по себе тварно несуществующие, но тогда надобно исключить, чтобы уж быть последовательным, и идею божественного логоса, сотворившую мир, да и саму идею отказа от духовности, ибо всякая идея — суть, нечто духовное тоже. Короче говоря, дьявол предлагал уничтожение себя самого, а с тем и всего зримого мира, во всяком случае — Мира человеческого, созданного Господом, созданного любовью, без и вне духовных сущностей, не способного существовать. Ибо само наличие этих сущностей Токма и выделяет человека из прочих бессмысленных тварей, для коих нет ни греха, ни воздаяния. Признание тварности мира как единственной реальности с необходимостью ведет уничтожению самого тварного мира, что и происходило всякий раз, когда люди дерзали отказаться от Бога. Но не всегдашнему разрушителю и уничтожителю бытия в его вечном споре с Богом было это объяснять. В том, что эта встреча была, а отнюдь не привиделась ему, Сергий не сомневался ни мгновения. Но никому не рассказывал о ней, даже Стефану, когда тот возвратился к Троице. Как-то не выговаривалось, да и позабывалась порой. А зима шла, множе снега, но уже все чаще начинал показываться золотой краешек солнца, уже и ясные голубые дни зачистили в гости к нему, и единожды, после бурной февральской метели, после дикого ветра, когда несколько ели упали, вывернутая из корнем, и одна из них едва не обрушила церковь, попав вершины на кровлю, вдруг выглянуло солнце и прогнало с небес сиреневую сизую муглу. И как уже не ирились метели, как не свирепствовал мороз, как не сгущались тучи, но прежний зимний сиренево-серо-сизой пелены не возникало над землей. Начиналась весна. Глава двадцать первая. Весна на великих реках и равнинах России идет громкая, с разливами, когда аж до самого окаема вода и вода, и вербы стоят, погруженные по пояс, и звери плывут, спасаясь на крохотные островки среди разгулявшейся стихии. С треском льда, с заторами, когда не то деревни целые города тонут в разбушевавшейся влаге, с сором птиц, с потоками, рвущимися с гор, с разноголосым пением ручьев, с ветром и яростным солнцем, свежестью, переполняющей грудь, с новыми надеждами, с рыхлыми, полными влаги облаками, с круговертью стихии, когда по проснувшейся вдруг Волге, Печоре, Двине, Сухоне и Лиаке по всем великим рекам Сибири несет целые вывернутые с корнем дерева, несет соры щепу, бревна и дрань, сорванная со своего места копной сена и трупы утонувших животных, когда красная рыба в бешенстве пробивается к истокам рек, перепрыгивая через заломы и осыпи камня, чтобы там выметать икру и умереть. Но есть тихая лесная весна. Весна на глухих лесных озерах, Где медленно таньшает лед, Едва прозвенит тоненький голосок ручья, Медленно тает, Незаметно уходя в чищобы Снежный покров, И лес молчит, Не дрогнет веткой, Не сорвется, яра залопотав под напором ветра Еще лишенный листвы осинник, И березы незримо одевается зеленым пухом, как дымкою, медленно расправляя клейки из завязи листочков. Такая весна пришла в Троицкую обитель. Обитель с одним единственным иноком, который по весне и сам стал напоминать отощавшего зимнего волка с подведенным животом и означившимися ребрами, с вытянутой мордой, взъерошенной шерстью и голодным блеском в глазах. У Сергия запали щеки и резко означилась вся мускулатура спины, предплечья и рук, неприкрытая даже и каплею подкожного жира. Уже много дней он жил вовсе без хлеба, собирая подснежную клюкву, своя давно кончилась, и кое-какие съедобные травы, но не распорядка молитвенных бдений, Нехозяйственных работ в лесу и дома не прекращал даже более. К вечной заготовке дров, собиранию сухостоя, изготовлению многоразличных поделок из дерева для хижины и церкви прибавился огород, который был необходим уже для того, чтобы снять с Петра хоть часть бремени по прокорму брата-отшельника. С деревом Сергий любил работать всю жизнь. Так он вырезал два высоких свечника, устроил резницу подготовил кивоты для будущих икон, устроил погодному жертвенник для проскомидии, хотя до сих пор все нужное для литургии ходьковские иноки приносили с собой. Сергий вообще любовно украшал и доделывал свой храм, как бы приуготовляя его к тому времени, когда в скиту появится свой священник, и службы начнут совершаться каждый день. Впрочем, он не думал о том, что будет. Ему попросту любо было. Душа велела возиться с церковью, вырезать кружевные подзоры, ладить причелины, узорить столбы, и чувство это было родственно чувству всякого Творца, доводящего до мыслимого совершенства творение свое, и даже медлящего отдать его в чужие руки. Портретной живописи в ту пору не существовало на Руси, икона, ежели и портрет, то только духовный, и мы не можем точно сказать, как выглядел Сергий Радонежский. Предположительно, незадолго до смерти преподобного, его племянник Федор, бывший нарисовал изображение, парсуну своего дяди. Возможно, именно этот рисунок, недошедший до нас, явился основою сшитого изображения Сергия на пелене, наиболее сходного, как мнится, с оригиналом. Есть и икона, изображающая Сергия, написанная в близкое к его жизни время. Возможно, кем-то, кто видал Сергия при его жизни. Там и там у Сергия близко посаженные глаза, но именно на пелене в лице его есть нечто лесное, старожкое. Худоба щек, потаенная, словно спрятанная улыбка, густая шапка волос, видимо, не поредевших и в старости. По-видимому, этот свой лесной вид Сергий начал приобретать именно в годы искуса в годы одинокого подвижничества своего. Вглядываясь раз за разом в это изображение, начинаешь понимать, что этот на рыжую лесу похожий, как сказала одна исследовательница, праведник, мог быть и чрезвычайно строг, но мог и очень по-доброму улыбаться, сохраняя все тот же отстраненный потусторонний взгляд человека, перешедшего грань и взирающего на современников оттуда. Конечно, образ этот сложился далеко не сразу, с годами зрелости, но основа его проявилась в светлом, по-деревенски чистом лице прежнего отрока Варфоломея именно теперь, или, быть может, еще спустя несколько лет, к тому часу, когда братья монастыря единогласно избрала его игуменом Троицкой обители. Как только согнала снега и редкие проталины слились, наконец, в бурый лесной покров, сквозь который уже пробивались острые иголки новых трав, явился Петр с новым запасом муки и всяческой снеди. С облегчением обнаружив, что брат все-таки жив и не умер с голоду, Петруха выложил... Радонежские и московские новости. Передал привет ото всех, от Анисима в особицу. «Мыслит к тебе», — присовокупил, озирая Сергия его скудное жило. Посетовал, что не хватает рабочих рук, дабы обиходить пашню. Сергий потаенно улыбнулся словам брата, посетовавшего в душе на отсутствие в хозяйстве его и Стефановой помощи. «Дети растут», — высказал Петр, понурясь. Братние заботы были понятны, близки, но как-то не трогали уже. В ответ Сергий попросил привезти или передать через игумена Митрофана семян капусты, репы, укропа, моркови и луку для огорода. «Тебе легче станет меня кормить», — примолвил, и Петр слегка покраснел, улеченной в тайной скупости. Разработанная земля, еще не истощенная к тому же, была богатством сама по себе, и Петр мог при желании сдать часть пашни кому-нибудь из полу и все равно остаться в барышах. Но как это все было бесконечно далеко теперь? Он тепло, но и легко простился с братом, чуя, однако, что Петр стал ему нынче Много дальше даже Стефана. Погружаясь в хозяйство, брат простел и грубел. Уже ничего от боярского сына не оставалось в нем, мужик мужиком. Меж тем, как именно он, по земле и по роду, больше всех их троих имел прав на свое прежнее боярское звание. Сергий стоял, глядячи, как брат с лошадью скрывается в лесу и старался разобраться в себе самом, что это в нем, сухость ли от постоянной усталости и голода или уже проявляющееся жданное чувство бесстрастия к земному. Но не лишил ли он себя тем самым любви к ближнему своему? И захотелось на миг догнать Петруху, растормошить, расцеловать, приволочь обратно, посидеть с ним за столом, как сидели некогда в тюрему отцовым, и понимал, что это невозможно теперь. Лодья уже отчалила от берега, еще не пристав к другому, и мудрое одиночество, возможно, его удел на всю остатнюю жизнь. Привезенный братом запас позволил ему спокойнее жить и даже слегка поправиться, хотя и дою себя Сергий не баловал, как и прежде. Но зато вновь он мог время от времени баловать куском хлеба своего мохнатого друга. Вместе с тем, с наступлением тепла и с наступлением большей сытости, у него вновь начались видения. Снова начали его беспокоить местные обитатели, а однажды, когда он проснулся и хотел встать, он увидел, Содрогнувшись от ужаса и отвращения, что весь пол хижины и, видимо, кельи, двери и наружные, и внутренние, были приотворены ради весеннего тепла, покрыт как бы шевелящимся ковром из змей. Свиваясь кольцами, переползая друг через друга, они ползали, струясь, переливались через порог, заполнив все свободное пространство пола. Сергию пришлось так и сидеть, каждое мгновение ожидая, что какая-нибудь из гаден подымется по ножке кровати и заползет к нему на постель. Тут были и черные, с желтыми пятнами, за головой ужи, и бронзовые, с ничтожно малой уголовкой медианки словно бы шевелящиеся куски медной проволоки, но больше всего было серых и черных гадюк, с плосковатыми, словно раздавленными головами, и с ковровыми зигзагами черного узора на спинах. Гады шевелились замысловатым, закрученным злобным узором, блестели их выпуклые мертвые, лишенные всякого выражения глаза. Иные подымали головы, и тогда было видно, как быстро-быстро ходят раздвоенные язычки в их ядовитых пастях. Он представил себе, как все это скопище гадов обвивается вокруг его ног, ползет выше и жалит, жалит, прожигая тело насквозь. Сергий пытался молиться, вспоминал молебны заклятия от ползучих гадов и продолжал сидеть, словно оцепенев. Он не мог соступить, не мог добраться до развешанных над печью просушки ради лаптей и анучей. Агады ползли и ползли, сплошным блестящим потоком, вливаясь в келью и вновь выскальзывая из нее. Позже он попросит Ходьковского и Иерея вновь осветить и келью, и хижину. Сергий не ведал, сколько прошло времени. Текли часы. В конце концов он намерил уже, дотянувшись до посоха, достать им свою обутку и попытаться соступить в шуршащую, посвистывающую массу. Но вот змеи начали гуще и гуще изливаться вон, и скоро вся их громада покинула Сергиева жила. Лишь отдельные гадюки, выползая из углов и шипя, струились по направлению к выходу, а в келье, когда Сергий смог встать, обуться и заглянуть туда, оставались несколько словно бы безголовых медянок, упругими медленными кольцами, свивавшихся на полу у самого иконостаса. Разделяя всеобщее заблуждение о предельной ядовитости медянок, совсем безвредных ящериц-змей, в процессе эволюции потерявших конечности, Сергий, концом посоха подцепив, выносил и выбрасывал их постерень стараясь не приблизить к опасному гаду. Когда он спустя время вышел во двор, змей уже не было вовсе, и лишь одна мертвая гадюка продолжала лежать поперек тропы. Он так же, как и медянок, подцепил ее клюкой, причем змея медленно и бессильно шевельнула хвостом, обвисая и скользя дулу. Сергий вынес ее за ограду и зашвырнул подальше в кусты никаких иных змеиных следов нигде не было и сергий даже стал сомневаться было ли нашествие змей вообще или ему это вновь привиделось дабы устрашить и заставить покинуть маковец он вынес кленовые самодельные водоносы опустился по ожердевым ступенькам к воде набрал оба ведеркой ясной весеннюю влагой из вздувшегося ручья постоял все еще приходя в себя и, глядя на белые, распустившиеся по краю тропы ландыши, вдыхая дивную весеннюю свежесть воды и ветра, и вдруг в груди у него, словно уколом, сладкую тревожную болью, дивным тождеством радости и печали, шевельнулось давнее, давно похороненное воспоминание — Нюша. Как она любила эти скромные лесные цветы! Будь она жива, он бы теперь набрал ей целый букет белых ландышей и принес. Куда бы принес? Он помнил Нюшу такой, какой она была до замужества, и тут вдруг, по повторяющейся сладкой боли в груди, понял, что любит, любит ее до потери себя, до полного отречения ото всего, чем жил и дышал до преж, что готов ныне, выполнять все ее желания и капризы никуда ни к какому смирению ее не призывая готов вырезать для нее узорные гребни и маленьких смешных человечков из корней мастерить крохотные кленовые крестики носить ей воду колоть дрова лелеять и ублажать так как этого никогда не делал да и не умел стефан уведший от него нюшу и тот жестокий вечер когда они стояли вдвоем, а он убежал в лес, вспомнился ему и ее серебряный смех, и быстрый перебор ее тонких выступок, когда она выбегала на крыльцо, и руки ее, и пальцы, которые он сейчас перецеловал бы все подряд. Он думал о Нюше весь день, а ночью она приснилась ему, смеющаяся и живая, высунула язык, Показала ему, — ты думал, я буду как Мария Египетская, да? — Да. — А я вот я. — Поймай меня теперь. Все мужеское естество напряглось в нем. Он проснулся весь в поту, сердце билось тяжело и неровно, и уже побоялся лечь спать, чтобы вновь не увидеть ее, дразнящую и усмехающуюся. Он любил мертвую, любил земною, задышливую любовью. Он хотел ее. И это было самое страшное. И это грозило опрокинуть в ничто весь его тернистый путь к духовному освобождению. Он заставил себя встать, подпоясаться и выйти в лес, позже взять заступы и долго, пока не наступила ночь работать на огороде. Затем он пошел в церковь и простоял там, кладя поклоны до полуночи. И ничего не помогало. Она повсюду была с ним, следовала за ним по лесным тропам, садилась рядом на поваленное дерево, застенчиво и лукаво поглядывая на него, вертела в руках сорванный цветок и все пыталась сказать, позвать его куда-то, высказать нечто. И он раз за разом Спасался от наваждения И не мог спастись нигде. В лесу одуряюще пахло Горячей смолой, хвоей и болеголовым От запаха томительно слабели руки И кружилась голова. Мураши сновали вверх и вниз По стволу сосны В серых и желтых шелушащихся чешуйках. Трепещущие синие стрекозы неподвижно спаренные одна с другой, опустились, стеклянно посверкивая крыльями, на ветку прямо перед его лицом. Изумрудные лесные мухи с громким жужжанием скрещивались в воздухе в кратких мгновениях любви. В траве ползали мягкие зеленые существа, шевеля усиками в поисках самки. Зайцы резвились на полянах. Волк вызывал волчицу. Долгим воем своим. Жизнь ползала, прыгала, копошилась, летала. Сквозь старую хвою лезли ярко-зеленые юные побеги. Все росло, совокуплялось и умирало, Оставив личинки, яички, звереныши, семена Для новых произрастаний. И горячий настой леса будил в нем тот отчаянный зов, который когда то бессознательно бросил его в безоглядное бегство по лесу и только теперь понял он от чего тогда убегал нет он не хотел этого не мог раствориться в потоке бессознательного жизнерождения в вечном обороте существ созданных творцом но не наделенных еще ни разумом ни греховностью Только теперь бежать было некуда, и не от кого было бежать. Нюша покоилась на погосте, а ее маленькая и страдавшаяся душа, он верил в это, искупив на земле невольные свои отроческие грехи, пребывала ныне у престола Господня. А он с тяжким многолетним запозданием испытывает днесь разжжение плоти. то в чем он упрекал когда-то Стефана. Сергий вновь стоял у ручья. Трогательные голубые незабудки собрались тут в сыром затишке, напомнив ему неушины глаза. Он поднял тяжелые водоносы, нахмурил чело. Гнев, мужеский, святой гнев воина в бою и труженика, одолевающего упрямую пашню, неподъемное дерево или иное что, поднялся в нем. И, почуяв гнев, он остановил себя, опустил водоносы и начал читать молитву, пока не утихла, пока не успокоилась плоть. После, подняв ношу, донес до хижины, вылил воду в кать, занес дрова, разжег печь. Все это делая опрятно, но без мысли, как давно знакомая рукам и телу. Когда разгорелся огонь, он обмял дежу и начал готовить хлебы. До того, как прогорел очаг, успел еще починить обор и надвязать проношенный лапать шепча про себя молитву. Успел приготовить доску, на которой искал свечи. Нынче ему доставили из Ходькова от незнакомого жертвователя круг руквозку. И когда уже выгреб угли и засунул на деревянной лопате хлебы в печь, и сытный ржаной дух наполнил хижину, понял, что надо делать. Вынувши хлебы и убрав в ларь, отрезал кусок себе и кусок топтыгину, и от своего куска, скупо улыбнувшись, отрезал еще половину для медведя. Косматый опять сегодня придет, хромая. Верно, когда-то ранили зверя на охоте, и Сергий, заслышав тяжелое ворчание, вынесет ему хлеб с привеском и, как всегда, положит на пень. А медведь, дождав, когда отойдет пустынник, приблизит сторожка, обнюхает сперва, а после урчанием станет есть, и, съевши, покивает ему головою, обирая лапой морду, словно бы человек после сытной трапезы и уйдет, растает, исчезнет в чищебе леса до нового приходу, до новой трапезы. А Сергий станет отныне даже не есть, а сосать малый ржаной кус и грызть горькие молодые ветки сосны, и сократит сон, заменив его молитвою, и примет на плеча еще более тяжкие труды. Ибо дух вседневно должен одолевать плоть, и в этом ежечасном борении, в этом вечном сражении и заключена правда разумной жизни. И когда его вновь посетило видение, Нюша стояла в березках, смеялась дробным дразнящим смехом и говорила «Глупый, я ведь твоя теперь, только твоя». Он перекрестил кусты и взмолился, понимая, что ночью Она вновь придет и будет мучить его. «Нюша, милая, я люблю тебя, очень люблю, но не приходи больше. Ты видишь мой путь, я монах, и не надо меня искушать. Я тебя и так никогда не забуду, и сына твоего». Чифр послышалось в кустах ему в ответ, вслед за чем, Раздалось громкое хлопанье крыльев, словно бы тетерка или какая другая большая птица взлетела, испуганная человеческой речью. «Прощай, Нюша», — громко сказал Сергий в пустоту кустов, уже понимая и не понимая вовсе, что то было снова видение. А за Нюшин смех он принял птичий голос, весеннюю трель птахи, созывающий супруга или супругу свою. Глава двадцать вторая. Когда сошел снег и протаяла земля, к прежним делам дрова, лес, следовало починить и продолжить ограду, дорезать узоры царских врат и, болясь и наперил крыльца в церкви, прибавился огород. Ростов всегда был городом огородников так что умение возиться с землею было у Сергия, что называется, в крови. Гряды он делал высокие, укрепляя жердями. Здесь под лесом засухи можно было не бояться, скорее того, что вымокнет. Высадил капустную рассаду и вспушил поле под репу, как понимал, главную свою на будущее еду. «Репа в крестьянском обиходе» в худую-то пору и всегда заменял и хлеб. Огородная работа успокаивала и укрепляла. Вновь, приближая к простой сельской жизни, и Сергий, копаясь в земле, вдруг подумал, что это и хорошо. Чтобы понимать, чувствовать сердцем свой язык, своих соплеменников, надо и жить, как они. Надо также обрабатывать землю, также плотничать, скать, шить, прясть, готовить кожи, уметь загнуть полозья саней и грамотно ввязать оглобли в завертки, чтобы оглобля не вылетела дорогой. их хоть запретил себе езду на лошади, но весь этот крестьянский обиход был ему известен, что называется, навечно. Он знал, как обрезают и чистят копыта коням, Мог подковать любую лошадь, умел обиходить корову, не так ловко, как бабы, но умел остричь овцу. Все это крестьянское умение юноша Варфоломей постиг еще у себя дома, в Ростове и Радонеже. Так что ему было легко понимать всякого труженика, приходящего к нему за утешением, что началось спустя несколько лет и продолжалось до самой смерти преподобного. Он, и не расспрашивая о хозяйственных нуждах Селенина, знал их наизусть, и поэтому еще так легко мог взять в ум заботы и скорби всякого, кто обращался к нему. Но все это позже, пока же Сергий возится на огороде один и тщательно рыхлит землю, поглядывая наверх, в небеса, полузатянутые влажными сиреневыми облаками. Легкий дождь очень не помешал бы теперь репу сеют так набирают семян в рот они крохотные точно маковые зернышки и распплевивают их по прыская, подобно тому как опрыскивают пересушенное бельье лук тот уже садят рядками предварительно обрезав сухие кончики укроп тоже сеют рядками Невеликий свой огород Сергий заботливо обнёс оградой из заострённых кольев, поставленных вплоть друг к другу, навесил калитку со стороны двора. На работу эту, делаемую урывками, ушло почти всё лето. А там приспела пора собирать ягоды, а там грибы, которые Сергий сушил себе впрок. Теперь, по опыту прошлой зимы, Он уже точно знал, чего и сколь ему надобно, и готовился к холодам с крестьянской основательностью, понимая, что тем самым обеспечивает себе свободу молитвенного делания. С теплом игумен Митрофан вновь начал сам наведываться к нему в скейт, дабы совершить литургию. И тогда Сергий тихо радовал, внимая, дребезжащему голосу старика-игумена и уносясь воображением в далекую солнечную Палестину, где все это произошло четырнадцать веков назад. Он столь долго и усердно представлял себе таинство присуществления, что единожды с трепетом узрел в потере, где куски просфоры мокли в красном вине, разведенном теплотой, вместо хлеба крохотного младенца со святым венчиком вокруг головы. «Господи, это ты?» — вопросил он в тихом ужасе одними губами. Младенец молча кивнул головкой, и Сергий, прикрывший глаза, с падающим сердцем трепетно открыл рот и принял намоченную вином просфору или плоть младенца Христа, незримо вошедшего в него он долго держал просфору во рту пока весь рот не наполнился слюною потом сделав усилие проглотил и сразу почувствовал благость и льготу проникшую в него и разлившуюся по всем членам на несколько мгновений он перестал ощущать тело свое словно бы потерявшее вес как это было в далеком детстве он сам не помнил стоял или плыл по воздуху после причастия. Старец Митрофан, снимая епитрохилеризу, приметил, что у молодого отшельника как-то по-особому сияют глаза. Точно звезды. Пояснил он впоследствии, сказывая про этот случай, и добавлял, «Редко приходило мне зреть, чтобы так чудесно менялись причащаемые. Мало в нас веры!» «Мало в нас!» Сергий долгое время вспоминал этот случай со страхом, не понимая до конца, удостоился ли он небесного видения или опять его искушает завистливая нечисть, все еще ютящаяся на маковцы. «О, нечисть не могла бы коснуться причастной чаши!» «Да еще во время литургии!» Спросить же старца Митрофана, видел ли он тоже младенца Христа, Сергий не решился. Показалось, что сам вопрос таковой — признак гордыни безмерной. Да и к тому, о чем спорили этот Варлаам с Паламою. «Что он баял обыноках афонских? Видение их расстроенного ума? Ежели бы Митрофан узрел то же самое...» И сам сказал ему Сергию об этом. Надо сказать, что люди средних веков отнюдь не отделяли так, как мы, сущие, от кажемого непроходимую чертою. Сон был не менее реален для них, чем явь, и потому-то и верили в вещи сны. Не затронутые ядом материалистического всеотрицания, они справедливо полагали, существующим все, что так или иначе воздействовало на их психику и определяло те или иные поступки. Как знать? Возможно, в этом они были намного мудрее нас, отринувших все, что не можно потрогать руками, подобно Фоме неверному, и потому не принимающих даже то, что можно осязать и ощутить, что есть, что воздействует, но не укладывается в прокрустово ложе укоренившихся представлений и не отвечает принятым нами постулатам. Сергий был человеком своего времени, и видения были для него духовной реальностью, но именно потому он считал, что зримое очами праведника может быть увидено и теми, кто находится рядом с ним в момент озарения, забывая порою, что даже из учеников своих, далеко не всем, но только троим избранным, явил себя в силе и славе Христос на горе Фаворе. Будем ли мы, как тот калабриец Варлаан, отрицать сущее в видениях лишь потому, что оно сущее далеко не для всех? А спросим себя, одинаково ли мы все воспринимаем и предметы окружающего нас материального мира? Для всех ли равно существуют памятники искусства, например, или ощущение гениальности пушкинских строк? Не зависит ли и восприятие сугубых материальностей от внутреннего, душевного и даже духовного настроя к приятию или неприятию тех или иных тварных сущностей? Почему, например, заговоры колдунов в Австралии, какой-нибудь обломок кости действует на австралийцев, и не действует на там же живущих европейцев. Почему католическая икона уже для нас, православных, схизматиков — просто картина, и мало кто задумывается над тем, что и на Сикстинскую Мадонну, как и на Афродиту Кницкую, молились? А медные фигурки Будд, которые европеец ставят на полку в виде украшения, есть такие же культовые предметы, как наши кресты и иконы которыми только уж потерявшие всякое представление о религии горожане украшают свои квартиры отнюдь при этом не вешая лампад и не молясь кажется только теперь осознание святости иконы потихоньку вновь возвращается к нам а амулеты а простите ордена для каких нибудь дикарей это попросту нагрудное украшение и не более для кого то рубин во лбу будды величайшая святыня помогающая медитации религиозному сосредоточению молящегося рыночной цены вовсе не имеющая а для кого то попросту драгоценный камень который можно выломать и продать попутно деянием этим оскорбив целый народ и почему во время пожаров наши Прадеды иконы выносили из домов прежде всякого иного добра, полагая, что спасти икону нужнее всего прочего. Замечали ли вы, что даже и простые, не имеющие культового значения предметы, обстановки и утвари, долго пробывшие в доме, как бы впитывают некое духовное содержание, становятся не просто предметами, а неким вместилищем, духовного присутствия человека, и даже вынесенные на рынок, в комиссионный магазин, скажем, еще долгое время продолжают сохранять это свое незримое, но вполне ощущаемое духовное содержание. И не это ли причина того особого отношения к вещам, окружавшим человека, которое проявлялось у всех народов во все века истории, и тогда, когда любимые предметы укладывали в могилу вместе с покойником и тогда, когда вещи умершего отдавали нищим ради Христа. Приступы тоски Панюши и воспоминания о ней накатывали на него волнами, и только строго аскетический режим, установленный им для себя, спасал тогда Сергия от приступов отчаяния. Раз за разом справляясь с собою, Сергий становился суше, тверже, черствее к самому себе, сказали бы мы. Но то была не черствость, а скорее мудрость, добытая в умении руководить своими чувствами. Вот тут и могла его подстеречь гордыня. Гордыня собой, своим аскетизмом, своею невозможной выносливостью. Но от гордыни Сергей спасал всегдашний пример Христа. Он иногда во сне даже беседовал со Спасителем. Тот сидел, положив руки на колени и уронив ладони долу, с огбенной, невероятно усталой, с почернелым лицом, на котором глаза горели как два драгоценных камня, кроткие и неумолимые в твердости своей глаза. Ноги его В открытых сандалиях были покрыты пылью, с черными отметинами застарелой грязи по краю кожаных, раскисших от пота потемнелых и перекрученных ремешков, грязь тысячелетий, въевшаяся в ноги великого странника. Видно, нечасто ему омывали их и умощали миром, загрубелые в мозолях ноги учителя. Он сидел, опустив набрякшие кисти рук между колен, и слушал немую молитву речь Сергия, и слегка помывал головой. И лик его был строг и терпелив, и он понимал Русича, ибо тот и другой баили духовную молчаливую речью. Потом Иисус вставал и уходил, легко благословив собеседника, а Сергию становило легче на душе с которой пластами отваливались, как грязь от тела во время мытья, уныния и усталость. Как хотелось Сергию в эти часы самому, именно самому, вымыть ноги Спасителю, принести липовую лохань, согреть воды, Господи, к стопам Твоим прикоснуться, и то великое счастье превыше прочих сокровищ земных». И он подолгу молился ему и матери его, вечной заступнице и печальнице, иконописный лик коей, пребывает едва ли не в каждой русской избе. Внешне с ним ровно ничего не происходило. Он жил, работал и молился, следя, как разрастается зелень на его огородике, улыбаясь зайцам, что скакали вдоль ограды, пытаясь попасть внутрь и добраться до капустных, уже завязывающихся кочанов. Иногда бросал косому лист-два, и тот, сторожка поводя ушами, подходил почти к самым ногам Сергия и быстро, опасливо поглядывая на человека, сгрызал капусту, после чего отпрыгивал по сторонь и уже в отдалении становился столбиком и долго смотрел на удивительного монаха, который почему-то вовсе не вызывал боязни наступило и некое успокоение в молитвенном делании незаметно для себя самого сергий все легче и легче входил в состояние молитвенной отрешенности и того счастливого бессмысленного полета который уносил его в незримые объятия славимого им божества ежели бы он мог наблюдать себя со стороны в эти мгновения то узрел бы и светлое Едва видное сияние вокруг своей головы, как будто бы отблеск его золотых волос в окружающем аэре. Глава двадцать третья Короткое северное лето кончалось. Подходила, подошла и прошла багряная осень в вечной невозможной красе своей. Наступила зима, вторая зима, добровольного сергиево подвижничества. После первого заморозка Сергий наломал алой рябины и развешал ее в подклете церкви на зиму. И квашеная капуста была заготовлена, и репа, сложенная в куче укрыта мхом и присыпана землей. Сергий рубил дрова. Дрова были навожены с осени. По первому снегу, на ручной самодельной волокуши. На нем был сероваленный суконный зипун, овчинный по грехам, пропал как раз в ту пору. Несколько месяцев прожив в одиночестве, Сергий, увидев в березках бродячего монаха, явно направляющегося к нему, помнится, так обрадовался человечьему голосу, что не захотел узреть ни вороватой оглядки, ни излишней лестивости, ни осторожного вопроса о богатом покровителе монастыря. Чая обрести в захожем брате сотоварища, он от сердца накормил его хлебом, ягодами и кореньями с малого своего огородика, стараясь не замечать ни жадности, скоей брат поглощает пищу, ни брезгливости, явившейся в нём тотчас с сытостью. Освоившись Отогревшись у печи, которую он топил, не переставая, пока Сергий хлопотал по хозяйству, носил воду и разметал двор, брат принялся свысока поучать Сергия. — Ты еще молод! — разумелось, что и несмысленно разумом. — Монастырь должен иметь богатого покровителя. — Вот я был! — он поперхнулся, невнятно произнеся название монастыря. «Да кто монастырь? Каких рыбин привозили к столу? А Вот такие! Страшные позретьи!» Он щурился на огонь, причмокивая, вспоминая верно обильные трапезы. На вопрос Сергия, по что же брат тогда ушел из монастыря, вскинулся яра «По что ушел, по что ушел? Завистники!» «Отцу-эконому не приглянись!» а ногды и неевши просидишь давели да и вклад тамо сергий чуть улыбнулся смолчав подумал что здесь в лесу захожему брату скоро придется понять что не в рыбах и ни в покровителях заключена суть монашеской жизни на завтра брат пошел было на работу вместе с сергием но скоро устал Ссылаясь на застарелую нутриную болезнь, все посиживал да посиживал, глядя, как Сергий неутомимо валит и валит лес. «И работаешь, как дурной!» — ворчал вечером. «Мнихи, разве так работают? Мнихи Господа молят, вот!» Однако и молитвы вместе с Сергием брат не выдержал. Начал сперва переминаться с ноги на ногу. Потом опустился на колени и даже лег на пол, словно бы от молитвенного усердия, тут же, впрочем, едва не всхрапнув, и, наконец, пробормотав «пойду лягу», выбрался из церкви. Когда Сергий воротился к себе, брат уже спал, накинув и подложив под себя все, что было теплого в доме. Сергий не стал тревожить его, улегся на голый пол. На третий день брат заскучал. Заметив, что Сергий вновь сряжается в лес, пробормотал, отводя глаза. — Ты поработай, а я помолюсь за тебя. Сергий знал, уходя, что видит его последний раз. Знал, но не предал веры знанию своему. С годами это внутреннее знание все укреплялось в нем и он уже и сам полагался на него и не ошибался после того разу никогда он помнится еще кинул взгляд на свой овчинный зипун захотелось взять с собою но отдумал да и устыдил себя в тот день сергий рубил дрова до вечера не переставая с собою была взята краюха ржаного хлеба когда порядком уставший Он явился, наконец, домой, брата не было. И не было полумешка муки, последнего, как на грех. И не было овчинного зипуна. Без муки до нового привозу Сергий еще мог просуществовать. Толочь за место муки липовую кору ему уже приходилось. Потеря зипуна в чаянии близких морозов была страшнее. пока впрочем хватало суконные рабочие свиты, и Сергий, рассчитав сроки, порешил сугубо налечь на дрова, чтобы, когда грянут морозы, не было нужды уходить далеко в лес. К слову сказать, нового овчинного зипуна Сергий так и не завел. Претерпелся, привык и позже даже предпочитал сероваленную суконную сряду овчине. Брат этот научил его многому, и не то что недоверию. Постановив в сердце своем всегда доверять людям, Сергий доверял им и впредь, но отроческое, радостно-светлое ожидание добра от всякого встречного прохожего неприметно перешло у него в требовательно настойчивую мягкость пасторского началования в то, что позже называли в Сергии строгостью. Он понял, что редкий человек не нуждается в понуждении внешним, и лишь немногие, подобные ему самому, дерзают сами создавать себе это понуждение. Глава двадцать четвертая В первую зиму у Сергия дров до весны не хватило. Пришлось бродить в лесу по пояс, а то и по грудь в мокром снегу, рубить и таскать полусгнивший валежник. Нынче запас был отменен. Тем пати, что он не баловал себя излишним избенным теплом. На морозе дрова кололись легко, правда, иные дерева не враз поддавались его секире. Приходило соизмерять силу удара с твердостью на глаз очередной колоды. Сергий заметил, что, расколится или нет дерево, он знает уже в тот миг, когда топор падает вниз, еще не коснувшись ствола. Он приодержался, попробовал приказывать топору, но сразу же ничего не получилось. Тогда он вновь отдался работе свободно и вновь почувствовал, что знает, расколится или нет очередное полено, еще до удара. Он даже усмехнулся радостно, когда понял, знание приходило и здесь, в этом простом мужицком деле, не от головы, не от хитромыслия, а от сердца. И знание это было безошибочным. Он уже давно нарубил потребное дню, но продолжал и продолжал вздымать секиру. Росла груда наколотых дров, и росло прозрение. Он точно знал, что полина расколется или нет, до удара. Каждый раз, без единой ошибки. Не так уже ли и на рате пришло ему на ум, и Сергий вновь приодержал вздетый топор? Не так уже ли и ратный труд? Пото и пишут на иконах, скачущих в сечу со вздетыми саблями, а иных, валящихся, от не нанесенного еще удара так уж где и на ратях да конечно духовно победоносный еще до сражения и победители до победы и сраженный падает начинает падать Не тронутый еще валящимся на него мечом так уж где он вновь стал рубить и ликующая сила приливала к плечам так уж где уже до боя и верно может быть и без боя побеждают правые пото и одаляют один тысячу а два тьму в духе причина всего и воинского одоления на врага и царств одержания и даже столь малого дела коиммон занимает себя сейчас гоним и гневом воистину и это главное дух коему подчинена плоть, всегда подчинена. Нет слабых духом, есть ленивые, есть лукавые духом, есть высокоумные, без сердца, чащееся познать истину. Но ежели дух устремлен и полон веры, плоть, ведомая им, победоносна всегда, еще до деяния, до боя. Вечерела Далеко в морозном ясном воздухе раздавались удары топора. И кто бы мог помыслить, что одинокий монах, вздымающий раз за разом секиру, уже не дрова рубит, а решает для себя сложнейшую философскую задачу, от коей зависит взгляд на все сущее и в коей коренятся основы деяний человеческих и многоразличных вер. Вторая зима минула, Премного легче первой. Уже не так тревожили волки, Хватало дров, Квашеная капуста, Бочку, для которой привез Петр, Печеные репы и лук, примного разнообразили стол, Похлебки от трав и сушеных грибов Заменяли ему мясные щи, Обычные хлебово деревенского жителя. Удачно найдя бортное дерево в лесу, Сергий обеспечил себя и медом. Не переводилась сушеная рыба, а главное, у него появилось спокойствие. Он уже не боялся людей, на молитве он и вовсе не думал о них. Он уже перестал представлять в молитвенных бдениях рыжую пустыню, никогда не виденного им Синая и урывистые иконописные островки скал, что сильно помогало ему вначале. Теперь он ощущал нисхождение божества по мягкому, неслышному и невыразимому словом касанию, после коего уходили и стаивали всесторонние мысли, заботы и огорчения, и эта нисходящая тишина рождала в нем самом ответную тишину и ясноту духа. Он еще не ведал, не знал попросту, как меняется его лик и взор в эти мгновения. А старец Митрофан, почасту встречая Сергия в подобном состоянии, лишь значительно покачивал головой. Юный подвижник и нравился ему все более и более, но и начинал иногда пугать. Таким неотмирным был его взгляд в эти мгновения. Сам он, правя литургию, все же никогда не переставал ощущать себя и тело свое в этом земном мире а к хижине все так же приходил медведь за своей скудною трапезой и волки порою забегая на двор к сергию оглядывали его как домашние собаки с легким недоумением и любопытством звери проницательные людей чувствуют духовный настрой человека и не ошибаются приэт Никогда. Известно ведь, как не любит и боится злых даже и их собственная скотина, даже лошади, кроме собак, те по почасту перенимают норов своего хозяина. Мы не ведаем и не хотим сочинять о каких-то особых подвигах Сергия в эту пору. Знаем, что он жил, что он выдержал искус, и приобрел то, что приобретается ушедшими от мира старцами, душевный покой и умение собирать ум в сердце, с которым неизбежно являются прозорливость и тайноведение, недостижимые иным способом. Теперь его не страшили человеческие встречи, ибо в нем самом уже произошел тот перелом, который делает из мирянина подвижника, да к тому... По весне ему пришлось несколько раз и самому покидать свой скит, наведываясь в Переяславль и в Ходьково. Глава двадцать пятая И вот он сидит в доме у брата Петра и не может встать и уйти. Зашел на час малый лишь навестить своих по дороге, и не может встать и дотянуться до своего дорожного посоха, ибо На колено его ползет Сапя Иван, младший сын покойной Нюши, стоивший ей жизни, до того похожий на мать, что минутами думается, что то она сама, неразумная, вновь вратилась в мир, чтобы пройти земную дорогу иначе. И Сергий растерян. Он улыбается. Тонкие ручки не отпуская, крепко держит его за бороду. Малыш уже взобрался совсем ему на колено и теперь, ухватившись за волосы бороды, поднимается в рост, заглядывает любопытно и требовательно в лицо чудному дяде. А Катя, супруга Петра, хлопочет, бегает от стола к печи, кидает на столешню горячие шанги, Наливает дымящуюся пара муху в глиняную тарель. «Поешь, пожалуйста, не обить гость редкой», — приговаривает Катерина, и глаза ее сияют. «Петра бы дождал. Не дождешь, меня овиновать и совсем». «Ес, ес, пожалуйста», — повторяет малыш, стараясь пригнуть за бороду его голову к тарели. Сергий, усмехаясь, щекочет малыша, Тот заливается счастливым смехом, пробует уху, хвалит хозяйку. пётр присылал ему раза два по мешку муки. Больше сергий, и сам бы не взял у него. Петр, конечно, помнит, что братья оставили ему свою землю. Земля Божья. Стоит чего-то не земля, а работа на ней. Работа же в прилежании и в мышцах делателя. «Ничего-то не должен нам, ни мне, ни Стефану, Петр. Мы оба ушли от мира и от заботы и соблазнов мирских. А дети, Катины и Нюшин-старший, с ними, стоят хороводом в отдалении, разглядывают захожего дядю-монаха. Успели отвыкнуть уже. И тем удивительнее, что этот вот малыш, которого он купал когда-то в корыте, так храбро и безоглядно потянулся к нему. — Надо идти, уходить. Катя уже насовала в его монашескую торбу всякого печева, а маленький Ванята все не отпускает, держит дядю за палец. И лишь Сергий к двери начинает громко рыдать. Катя подымает малыша на руки, начинает гладить, уговаривать. — Я их от своих не отличаю. — С чего это он? — недоумевает она а у Ваняты в глазенках слезы, тянет и тянет ручки к Сергию. Наконец, сто раз уговоренный, поднесенный близь, целует его в щеку мокрым ротиком, говорит «Пьехаади есё!» и плачет. Снова плачет уже за дверью. «К дяде Хасю!» Морозная дорога скрипит, изрядно потяжелевшая торба оттягивает плечи. Он идет Радонежем, знакомой улицей, мимо знакомых, памятных с детства хором, и уже чужой и чуждый им всем, и уже прохожий по миру, странник и гость, а не житель земли. И мир не хочет его забыть и словно гордится им. И тянется к нему, то ручонками дитяти, то улыбкою, словом то просьбою благословить, и ему странно это еще. Нечасто выходит он из своей лесной обители и еще не привык к почтению, оказываемому на Руси странствующему монаху. Идет он в Переиславль спросить о неких вещах, потребных в обиходе монашеском, причаститься святых тайн вновь направить стопы свои в родимую пустынь. Он ушел от мира и пересекает мир, как путник пустыню, а мир не уходит от него. давича дядя Анисим, встретив Варфоломея Сергия, кинулся к нему, громко облобызал, а потом долго разглядывал, шептал что-то, смахивая непрошеную слезу, поминал шепотом покойного родителя, Кирилла, спрашивал. — Что, Стефан? — Слыхал, слыхал. — Уже игумен? Да и где у богоявления самого помыслить первый монастырь на Москве?» Анисим качал сивою головою, Сказывал по привычке новости, Выбирая те, что, по его мнению, Должны были быть интересны Сергию. Про то, что Ольгерт только что казнил двоих христиан, Повесив их одного за другим на священном языческом дубе не весь от колией узнал о том и что дуб тот стал теперь почитаем всеми литовскими православными сказывала о царьграде о кантакузине о смене патриархов словно бы сергию в его лесу важно было знать все эти животрепещущие новости а на прощании вдруг упал в ноги и попросил прими ты племяш, меня старика к себе хож дьяка намали дичком я ста сам один ныне и жить не мила а в лесе тебе пригожусь топором владею еще с батькой твоим мы вдвоем по молодости баловались баловались той работой прими сергий поднял старика успокоил просил подумать а ежели надумно крепко приходить по весне, как сойдут морозы и мощно станет срубить новую келью. В то, что Анисим придет к нему, поверил не очень и ошибся вдруг горять. Анисим пришел таки и не поминал, что родня, и начавшим сходиться к Сергию инокам не баял о том, а все ж по родне природе пришел, хоть и сказано, оставь род свой, отца и матерь свою. По роду начал и Сергиев скит полниться братьей. Анисим добрался к нему ранней весною, едва лишь протаяло, и круто начал рубить себе келью, отмахиваясь от племянниковой помощи. И служил истово. Сергию сперва дивно было видеть Анисима в церкви своей, а потом привык, понял, что старику монастырь не причудой пришел, а и верно Жить стало нечем. Дочерь померла у старого, И ничто не держало в миру. И разговорами не донимал, Чего в тайне боялся Сергий. Молился сурово и долго, Стряпал, кору удрал, Ковырял огород. По весне и игумен Митрофан Стал наведываться почаще, И уже втроем правили они тогда Полную обедню. Со святыми дарами на престоле, причащением и отворением царских врат по полному чину литургии Василия Великого. А в мае, среди веселого зеленого плеска молодых берез, птичьего щебета и щекота, весело застучал в лесу новый топор. Третий брат рубил себе келью неподалеку от них. Сергиева пустынь начинала наполняться народом.